Арнольд Беннет, Эрл Стэнли Гарднер, Гилберт Кит Честертон и другие. «Смерть на жемчужной ферме». Сборник детективных рассказов. Читает Юлия Юрген. Морган Джонсон. «Смерть на жемчужной ферме». На белую террасу большого дома вышла девушка и беспокойно устремила взгляд своих серых, потемневших от волнения глаз на далекое море, переливавшиеся при утреннем свете, как поверхность огромного изумруда. От террасы змейкой вилась вниз тропинка, пробираясь сквозь тропический лес, мимо высоких кокосовых пальм, лиан, редких и причудливых орхидей, душистых тубероз и лилий, прибрежному песку лагуны. Взглянув на стол, накрытый для четверых, в защищенном от солнца углу террасы, девушка нахмурилась и резко хлопнула в ладоши. Из-за залитой солнцем колоннады вынырнул седой негр. «Бен, где же все? Я не могу больше ждать!» Старый слуга задумчиво почесал затылок. «Я видел мистера Ролла на берегу», — проговорил он. «Принеси мне кофе, Бен, я проголодалась». Усевшись за еду, она продолжала свои беспокойные размышления. «Где же дирайк Вчера вечером он о чем-то шептался с Нешиокой. Они подозрительно быстро оборвали разговор, как только она подошла. «Доброе утро, Пэм!» — приветствовал ее вялый голос. «Ну и жара сегодня будет!» дирайк Лэндон опустился в кресло и нерешительно посмотрел на сестру. «Где Ролла?» — коротко спросила она. «Разгружает огненную муху», — процедил он сквозь набитый бисквитами рот. «Вернулся утром, перед рассветом». «Благополучно?» — дирай лениво пожал плечами. «Так себе. Большая партия раковин. Насчет камней не знаю, Ролла всегда неразговорчив. Попал в перепалку на обратном пути». «Неужели канонерка?» воскликнула она с тревогой. «Не нервничай, Пэм. Ты приписываешь голландцам чрезчур большую храбрость». «Нет». «Карама?» — малается «Хвати ламок. Ролу пришлось его пристрелить. Жаль, у нас и так не хватает кочегаров». Девушка резким движением отставила свою тарелку и рассеянно проводила взглядом стайку пронзительно кричавших попугаев. «Дирайк». Заговорила она, наконец, понизив голос. Я измучилась. С папиной смерти все пошло неладно. Мы достаточно долго вели эту темную игру. Давай выйдем из нее, пока мы целы. Я хочу снова ступить на почву Европы. Ее миловидное лицо вспыхнуло страстным желанием. Пожалуйста, Дери, давай скажем всему здесь конец. Брат молча закурил сигаретку и смущенно заморгал глазами. «Невозможно, Помела. Мы завязли по шею. Кроме того...» «Кроме того...» — возмущенно продолжала она. «Ты боишься. Ролла и Нишиока держат тебя в руках, как ребенка. Ты безволен и неустойчив, как всегда, дирайк О чем секретничал вчера вечером Нишиока? Какая-нибудь новая дьявольская затея, а?» «Доброе утро, мисс Лэндон!» Внезапно прозвучал за ее спиной мягкий сюсюкающий голос. Маленький японец вежливо поклонился, обнажив приторной улыбкой белые и ровные, как жемчуг, зубы, и уселся за стол. Его черные глазки быстро пробегали то на сестру, то на брата. «По-видимому, я прервал семейный спор», — извиняющимся тоном сказал он. Дирайк клендон поднялся со смущенным смешком, подошел к балюстраде и, небрежно облокотясь, стал пускать кверху прихотливые облачка табачного дыма. Памелла мрачно посмотрела на японца. «Мистер нишиока заявила она. «Тут нет никакого секрета. Просто я недовольна положением вещей. Я требую назначить заседание правления». «Так быстро?» Пробормотал Нишоока, приняв удивленный вид. «Ведь последнее состоялось меньше месяца тому назад. Разве наши дела не идут гладко?» «Нет, что-то происходит без моего ведома. Я требую точно установить наше дальнейшее поведение». «Хм...» — резко обернулся дирайк «Ты валяешь дурака. Предоставь все это нам. Рола, Нишоока и я знаем...» «Разумеется...» Мягко перебил Нишиока. «Если мисс Лэндон желательно собрать заседание, это будет сделано. Когда вы прикажете его назначить?» «Без всяких промедлений», — решительно ответила помелла «Сегодня утром, в одиннадцать часов». Задумчиво наклонив знак согласия голову, Нишиока спокойно встретил вопросительный взгляд Дирайка. «Полагаю, что мистер Кейт на берегу лагуны», — сказал он. «Я передам ему», — предложила девушка и поднялась. «Я и без того собиралась спуститься вниз». Поглощенная своими мыслями, она быстро шла по тропинке. Она ощущала себя неопытным зверьком, попавшим в плотно захлопнувшуюся ловушку. Душой этого рискованного морского пиратства был ее отец. Незадолго до своей внезапной смерти от местной лихорадки он выписал сюда Помелу, только что окончившую английский колледж, и посвятил ее во все подробности ведения этого темного предприятия. Произошло это три месяца тому назад. Едва переступив порог юности, она оказалась активно вовлеченной в прибыльное, но крайне опасное занятие браконьерства жемчуга. В темные тропические ночи быстрые моторные боты отправлялись от этого, лежавшего в стороне от пароходных путей острова, грабить богатые голландские жемчужные промысла и возвращались перед рассветом, чтобы укрыться в укромной лагуне и выгрузить свою добычу раковин и камней. То, что голландские власти в Кепанге были озадачены и раздражены, Было ясно из радиограмм, которыми они постоянно обменивались с канонерками пограничной стражи. Стоит этим канонеркам только заподозрить, что разваливающаяся, пышная мраморная вилла, выстроенная на одиноком острове некогда жившим там полаунным чудаком, колониальным торговцем Ван Дуцманом, приютила жалящих их москитов. Их громыхающие двенадцатифунтовые снаряды скоро положат конец всему предприятию. Она содрогнулась, живо представив себе эту картину. Две морских моторных шлюпки лежали на сапфировой поверхности лагуны, как две птицы. Солнце играло на их никелированных частях и хрупких антеннах, которые серебрились над их коренастым корпусом. Легкий туземный челнок судорожными бросками прокладывал себе путь к блестящей, как лезвие ятагана, полоске прибрежного песка. Группа людей разгружала второй челнок, причаленный к берегу, и небрежно швыряла огромные перламутровые раковины в наваленные на песке неопрятные груды. Люди эти представляли собой достаточно разношерстную и разноязычную компанию. Два шведа, белокурые гиганты. и, судя по их сходству, родные братья. Негр с опечаленным лицом, которое все время складывалось в гримасу. Три китайца, спокойные и прилежно работавшие, обросший австралиц с сигарой в зубах и с пронзительным гнусавым голосом. Несколько малайцев в своих национальных одеждах, с зубами почерневшими от жевания Беттеля. Немного поодаль, небрежно развалившись на опрокинутом ящике, сидел человек в хаке. Четкие черты его смуглого лица напоминали ястреба. Ролла Кент, бывший военный летчик, усмехнулся, приближающийся к нему помыли и продолжал напевать куплеты хора пиратов из Питера Пена. «Мне говорили, что у вас случилась неприятность?» — сказала она, понизив голос. Беспечные глаза Кента слегка сузились. Карам пытался полоснуть меня своим Крисом. Промахнулся. Он кивнул негру. «Опусти огненную муху, как только она будет готова, Сцепион». «Вы нужны», — отрывисто проговорила Помела. «На одиннадцать часов назначено заседание правления». Он насмешливо оскалил зубы и подмигнул ей. «Ваша затея?» «Да». твердо ответила она, выдерживая его взгляд. «Секрет?» Она пожала плечами. «Нет, с меня хватит этой жизни, вот и все». Он издал протяжный свист и поглядел на лагуну. Один из челноков отчалил от моторного бота, который точно по мгновению волшебства внезапно погрузился под воду. На поверхности остался только маленький буйок, отмечающий местонахождение бота. еще одно доказательство изобретательной предусмотрительности отца грустно подумала помела кейт вскочил на ноги и слегка взял ее под локоть пойдем мне надоело эта возня ольсон ее закончит он дал одному из тупых близнецов скандинавцев несколько кратких указаний войдя под сень пробковых деревьев он крепко сдавил руку помелы как стоит барометр друзья или враги «Думаю, что враги», — ответила она спокойно. Ловким движением он неожиданно притянул ее к себе. «Маленький айсберг», — хрипло проговорил он. «Разве вы не знаете, что я вас люблю?» Она отшатнулась и напряженно выпрямилась, как струна. Если бы он поцеловал ее, она не задумалась бы его ударить. «Идиот», — проронила она небрежно. «И не дирайк». «Пустите меня!» «Вы мужественная девушка, Пэм!» Улыбнулся Кент и выпустил ее. Помела почувствовала, как дрожат ее колени. Со дня смерти отца она ждала этой минуты и боялась ее. Инстинктивно она всегда опасалась Кента и глубоко не доверяла ему. Он был беспринципный, порочный человек. Их взгляды на жизнь были глубоко различны. «Послушайте», — проговорил Кент. «Если японец станет вас притеснять, я приду вам на помощь. Вам стоит только обратиться ко мне. Поняли?» «Благодарю», — холодно ответила она. «Я могу сама постоять за себя». На мраморной террасе, затененной ползучими растениями, ждали Нишиока и ее брат. Перед ними стоял стол из красного дерева с бумагами и перьями. Быстро поднявшись, маленький японец предложил помыли стул. Ей кинулся в глаза угрюмый вид брата. Нешока открыл большую счетную книгу и стал читать с мягким сесюкающим акцентом. Протокол последнего заседания. Прибыль за квартал по июнь включительно. Камней, исключая экземпляры нечистой воды и с дефектами, по 7500 фунтов, согласно оценке Элсинга. перламутра 8 центнеров, по 103 фунта и 3 шиллинга за центнер. Каковая цена держится сейчас на лондонском и парижском рынках, согласно текущей котировке, сообщенной по радио и перехваченной из Кипанга? Становилось жарко. Помелой овладевала сонливость. Как зачарованная, она не сводила глаз с гладкого лица говорящего, его движущихся красных губ, сверкавших алмазными огоньками глаз. Она ненавидит Нишиоку, размышляла она про себя. Невинные с виду мелочи интуитивно заставляли ее быть настороже и казались ей сигналом грядущей опасности. После смерти отца Нишиока взял все дело в свои руки и заставил всех себе подчиняться. Его голос продолжал свое монотонное жужжание. Девушка перила взгляд на ящерицу, гревшуюся на белой балюстраде. Ее колючки и брыжи, выделявшиеся на ослепительном фоне, придавали ей ужасающий вид. А на деле она была совершенно безвредна. «Полная противоположность нешиоке, подумала помела. Растягивая слова, Кент прервал говорившего. «А Сингу не достанется больше камней». Олсон рассказал мне сегодня на берегу, что умный слуга Нишоки выпил слишком много саке прошлой ночью и проломил череп почтенного Осинга бутылкой пльзенского пива. Черные глазки японца сверкнули на Кента. «Совершенно верно», — осторожно сказал он. «Я был свидетелем этого происшествия». «Вы хотите сказать?» — воскликнула проникнутая внезапным подозрением девушка. «Что он убит по вашему наущению?» Лицо Нишиоки приняло выражение сожаления. «Дорогая мисс Лэндон», — мягко заметил он, — «следует поддерживать дисциплину». Наступило неприятное молчание. Кент пожал плечами и скрестил свои длинные ноги. Девушка содрогнулась. Она мысленно представила себе странную причудливую колонию, возникшую на острове. Представители почти половины земных рас были привезены сюда в качестве механиков, водолазов, матросов и служащих других профессий. Ковыляющая фигура привлекла внимание Нешоки. Он знаком приказал ей приблизиться, и на террасу, прихрамывая, вошел радиооператор Джонс. Раненый в битве при Ютландии, он стал с тех пор инвалидом. Проходя мимо, Джонс украдкой дружески улыбнулся девушке. «Перехвачена кипанга Перевод внизу», — кратко пояснил он. Нишиоки с бесстрастным лицом прочел вслух. «Лагуна Гоффмана ограблена сегодня утром двумя быстроходными морскими моторными ботами, которые ушли в восточном направлении. Предпринять немедленные тщательные поиски». Информировать ежечасно с канонерок в Кепанг. Произошло общее смятение. Каждый разговаривал по-своему. Кент ухмыльнулся по Мелли и многозначительно свистнул. дирай клендон разразился испуганными проклятиями. Девушка почувствовала, как холод сжал ее сердце. Один нишиок оказалось остался невозмутимым. Кивком головы он отослал Джонса и мягко упрекнул Кента. Вы чуточку поздно пустились в обратный путь, мистер Кент. Как бы там ни было, неудача лицо, и это ускоряет события. Мы должны на время оставить в покое голландские лагуны. Впрочем, существует одно прибыльное место, на которое мы до сих пор не обращали нашего внимания. Австралийские жемчужные местонахождения. «Пора кончить наше пиратство», — воскликнула Помела. «Странно», — иронически бросил Кент. «Маленькая идиотка», — отозвался дирайк Она вспыхнула. «О, я догадывалась об этом замысле. Вот почему я настаивала на заседании. Австралийцы всегда на чеку. Троньте их промыслы, и они не успокоятся, пока не выкурят нас, как крыс». «Минутку молчания, мисс Лэндон», — ласково вставил Нишиока. «Предположим, что все, что вы говорите, правильно. Согласен, что мы не можем надеяться продолжать наши занятия вечно. Поэтому, чтобы добиться успеха, мы должны целиться наверняка и часто. А два прицела всегда лучше, чем один. Предлагаю решить вопрос голосованием». Помэла поднялась и, с трудом удерживая слезы, перешла к Балюстраде. Кент подошел к ней и шепнул. — Вам не совладать с японцем, Пэм, хотя отчасти вы и правы. — Эх вы, горячая головка! Скажите слово, и я разнесу всю затею в дребезги! Ее ответный взгляд выразил возмущенное презрение. Передернув плечами, Кент погрузился в размышления и небрежно кивнул в знак согласия, когда произвели голосование. Загремели отодвигаемые стулья. Ящерица поспешила скрыться. — Завтрак подавал! Голос Бена, грудной и звучный, торжественно разнёсся среди прорезаемой солнечными лучами колоннады. Пятнадцать два, пятнадцать четыре, пара шесть и три девятки. Жир. Цепкие пальцы Ларсона с удовлетворением перекладывали одну карту за другой. Гранд Оттавий, подавляя желание рассмеяться, торжественно выложил на стол свои карты. «Вот вам ваша светлость!» — шутливо произнес он. «Прошу простить, что ограбил вас!» Озадаченный свист исказил обветренную физиономию Ларсена. Поблекшие голубые глаза одобрительно взглянули на партнера. «Вы вы научились, хитрец вы этакий!» «Но так-то часто я зеваю в игре. Видно, глаза отказываются служить. Не разглядел, что это черви. Глаза его заискрились». Полагаю, что вас недолго придется обучать и всем тонкостям добычи жемчуга. Привычным жестом он забил в трубку пахучую щепотку табака. Ну, что у вас там дальше? Они продолжали игру на покрытом линолеумом столе каюты под раскачивающейся медной лампой. Судно медленным движением переваливалось с боку на бок. После третьей игры, которую Ларс торжествующе выиграл, Грант Оттави сложил свои карты. и откинувшись на спину стула зевнул. Хочется спать. Немножко, признался он. Утомительное занятие, целый день не разгибая спины вскрывать раковины. Еще бы, согласился Ларсон. Занятно бывает находить крупные камни, но это редко случается. Я работаю на этом деле десять лет и могу по пальцам пересчитать все мои крупные находки. Однако, вздохнул он. «Они стоят всей груды остальных жемчужин!» Оттавий рассмеялся и засунул смуглую руку под ближайшую койку. Пошарив немного, он извлек опоссума. Серый пушистый комочек меха протестующе забрыкался. Сахар был слабостью Рики. Его жизненным призванием было медленно и со смаком проедать себе дорожку сквозь тридцатифунтовый судовой мешок с сахаром. Философски вздохнув, он свернулся клубочком с намерением сладко уснуть на столе каюты. Оттави выколотил трубку, встал и протянулся. Пройдусь по палубе прежде, чем лечь. Куда мы ныряем завтра? В то же место, отозвался Ларсон. Сегодня Хаку легко наполнил свой мешок. Хорошая глубина для ныряния. 60 футов, песчаное дно и никаких слизняков. Гранд поднялся на палубу. Ночь была темная, ярко искрился южный крест. Сторожевой огонь тускло мигал. Малаяц вахтенный спал, растянувшись на крышке люка. Но так как они одни находились в этом местонахождении жемчуга, это было не опасно. Всплеск воды и вспышки фосфорицирующего света разорвали тишину и мрак ночи. «Рыба ходит!» – лениво подумал Оттавий и вдруг увидел смутное очертание какого-то бота. Бот, как призрак, вырос вдоль борта судна, прежде чем Оттави успел собраться с мыслями. Чей-то голос сказал «закрепить исходни». А дальше события сгрудились одно за другим с изумляющей и невероятной поспешностью. Темная фигура поднялась словно из-под палубы. К груди Оттави приставили что-то твердое. «Не шуметь, не поднимать тревоги, служивый», — шепнул кто-то. Босые ноги зашлепали по палубе. Из каюты донесся возглас Ларсена, резкий и вопрошающий. Последовала трепетная пауза. Потом глухо треснул револьверный выстрел. Проклятье! тихо выругалась сторожившая Оттавия фигура. Команда высыпала из полубака, как встревоженный пчелиный рой. Оттавия потащили вниз, в каюту, где его глазам представилось жуткое зрелище. Оголенный до пояса негр с блестящими при свете лампы, как медь, мускулами, стоял раскачивая в руке автоматический револьвер он тупо уставился на ларсона который раскинув руки поник лицом на стол Дирайк клендон внимательно склонившийся над большим ларцом из кедрового дерева поднял свою белокурую голову иначе было нельзя кент бросил он он вытащил ружье если бы сцеппион не выстрелил он прикончил бы одного из нас оттави обрел голос это грабеж пиратство произнёс он. Вполне точное определение, любезно согласился Кент и с внезапным удивлением спросил: "Алло, прекрасный незнакомец, где мы с вами уже встречались раньше?" "Вы шайка подлых убийц", проговорил Оттави сквозь яростно сжатые челюсти. "Где-нибудь во Франции", насмешливо процедил Кент. "Это было вомьение в Париже или на Ипре?" «Убирайтесь к дьяволу!» — крикнул Оттавий. «Какова общая сумма добычи, Дирейк? спокойно спросил Кент. «Не блестяще!» — проворчал тот. «Десять камней средней величины и три бутылки с мелочью». Он обернулся к Оттавию. «Сколько перламутра у вас припрятано в люке каюты?» «Посмотрите сами!» — кинул Оттавий. Кент присел на стол каюты и, глядя на своего пленника, похлопал по торчавшему за поясом дулу пистолета. Послушайте, мой молодой герой, мягко сказал он. Такое поведение, хотя оно и галантно, нас не устраивает. Как вы торжественно изволили заявить мы пираты, потомки старинных кровавых браконьеров. Но в беспокойные дни нашей современности мы не можем оставлять после себя живые улики. «Если у вас есть здравый смысл, вас, выражаясь слога молодина перенесут на волшебный остров. Нам не хватает одного члена правления, и вы даже сможете занять этот выгодный пост. Если же у вас не окажется достаточно здравого смысла». Он докончил многозначительным жестом. За этим ультиматумом последовало молчание. От Тавию были слышны сверху растерявшиеся голоса, пришедшие в смятение команды. Сцепион дружески улыбнулся ему, блеснув ослепительной белизной зубами. «А как насчет команды?» — нерешительно спросил Оттавий. «Она разделит вашу ссылку. Судно будет потоплено». Грант Оттавий был в полном изумлении. События двигались с беспощадной и поражающей быстротой. Он посмотрел на Ларсона, который выиграл свою последнюю игру в карты, и у него защемило сердце. С внезапной непоследовательностью он нагнулся и снова оттащил от мешка с сахаром протестующего Рики. «Так как же?» – протяжно спросил Кент. «Я не круглый дурак», – ответил Оттавий. «Едем». Грант Оттавий обогнул угол террасы и нерешительно остановился. На его привлекательном смуглом лице появилось тревожное выражение. потом, поднявшись на носки, попытался неслышно удалиться обратно. «Не уходите, я хочу с вами поговорить». Памела Лэндон опустила на колени свою книгу и окинула насмешливым взглядом спину предупредительного незнакомца. Оттави присел на ближайший складной стул. «После девяти дней наблюдения», — раздельно произнесла Памела, — Я пришла к выводу, что вы — самый презренный из когда-либо виденных мною людей. Благодарю вас, буду знать. Но позвольте вас спросить, за что такая ненависть? Я не люблю бесхребетных медуз. Оттавий помолчал, потом любезно осведомился. «За что? За что?» — негодующе повторила она. «И вам не стыдно?» Всякий мужественный человек на вашем месте отказался бы соблазниться этой преступной добычей жемчуга. А вы вместо этого, по-видимому, рады возможности стать членом шайки. Вы, очевидно, забываете, что я пленник. Разве военнопленный переходят переходит на сторону взявших его в плен? Мне приходит на ум крайне нелестное наименование такого поступка. Клянусь пятками моих рваных носков, — внезапно вспылил Оттавий. «Я бы охотно отколотил вас!» Она одобрительно посмотрела на него. «Оказывается, вы не совсем медуза. Почему вы не усвоите этот тон речи с Нишиокой?» Оттавий взглянул на нее, открыл рот, чтобы что-то сказать, но остановился. Глаза его смягчились, и он криво усмехнулся. Едва не потерял самообладание, тихо пробормотал он. Из-за угла дома появился Ролла Кент. уселся на балюстраду и устремил торжествующий взгляд на Оттавия. «Наконец-то я вас вспомнил, служивый, Амьен, устричный бар зефины как раз после битвы танков при Камбре, верно?» Наступило молчание, прерываемое только криками зеленых попугайчиков, усевшихся на броши или шаями солнечные часы покойного чудака-голландца. Девушка с любопытством искала взгляд от Тави, который ощупывал Кента. Как называлась ваша часть? Одиннадцатый эскадрон. Аэродром на дороге Орла с Дулен. Кент небрежно стряхнул пепел. Это был занятный вечер, не правда ли? Вы были немного навеселе в тот вечер. Устрицы Жозефины были первоклассные, но программа дивертисмента прескверная. Так это были вы. торжествующе воскликнул Кент. «У меня хорошая память на лица». «Я тогда был прикомандирован к штабу», — лениво заметил Оттавий. «Припоминаю, как вы яростно спорили с делангри Гри насчет достоинств Фокеров». Девушка внезапно поднялась и, подавив зевок, потянулась. «Очень таинственно и малопонятно», — проговорила она. «Я иду купаться». Дирайк Лэндон показался из-за колоннады и с любопытством уставился на Оттавия. «Ниш хочет вас видеть! Он в радиокомнате!» Грант Оттавий нашел помылу на песке лагуны, где она сушила свои волосы, как морская наяда, и рассеянно задерживала пальцами зеленую черепашку, которая пыталась пробраться к воде. «Что нужно было Нишиоке?» — спросила она без всяких предисловий. Оттавий колебался. «Нишиока — загадочная личность», — уклончиво ответил он, наконец. «Кто знает, что ему нужно? Во всяком случае, ваш брат ошибся. Мистера Нишиоки не было в радиокомнате». «А что такое между вами с Кентом?» «Вы слышали. Мы случайно встретились во Франции». «Я не так глупа. За этим что-то скрывается». Я больше не могу выносить этой атмосферы преступлений и грабежа. Нишиока — присмыкающийся негодяй. Дирайк — слабовольное орудие. Ролла Кент хочет, чтобы я стала его женой. Оттави перестал разгребать пальцами песок. Он беспокоит вас? Во всяком случае, он мужественный человек, — сказала она мрачно. Оттави проводил глазами освобожденную черепашку, которая поползла в воду. Что я должен сделать, по-вашему? На дно лагуны опущены два моторных бота. Каждый из них снабжен запасом горючего и готов выйти в море. Зная секрет, легко можно, нырнув, поднять один из них на поверхность. А я плаваю, как рыба. Мы успеем добраться туда вовремя. Вряд ли они стали бы нас преследовать. Завтра ночью, как вы, наверное, знаете, будет предпринят новый набег на жемчужные промысла. Оттави кивнул. Мое посвящение в это милое занятие. Глаза девушки испуганно расширились. Пожизненная тюрьма, живая могила, сырая и заплесневелая. Подумали вы об этом? Оттави задумчиво спросил. А что вас мучает? Совесть или перспектива заполучить там насморк? И то, и другое, лаконично ответила она, ежись от внутреннего холода. Оттави тщательно разминал в пальцах папиросу. «Сожалею, но ничего не могу поделать», — сказал он наконец. «Именно сейчас я не могу покинуть остров». Смуглые щеки помыло побелели, а губы судорожно искривились в горькую усмешку. «Только этого я от вас и ожидала. Вы либо трус, либо дурак». «Второе возможно, но первое вряд ли, мисс Лэндон», — вмешался приторный голос. «Не двигайтесь, мистер Оттавий, я держу вас под прицелом». а всякая поспешность была крайне излишней. Нишоко с револьвером в руке выскользнул на солнечный свет из тени ближайших кустов. Рука Оттавия едва заметно дернулась и неподвижно застыла, глаза впились в сверкающее дуло револьвера. помела сухо спросила, «К чему такой мелодраматизм, мистер Нишоко? «Мистер оттави может ответить лучше меня». Оттавий слегка передернул плечами и продолжал упорно смотреть на японца. «Зачем эта артиллерия, мистер Нишиока?» — спросил он наконец. В ответ японец протянул с быстротой нападающей змеи свою руку и ловко вытащил из бокового кармана Оттавия небольшой полированный револьвер. «А теперь», — мирно заметил он, — «мы можем поговорить». «К моему крайнему сожалению, мистер Оттавий, Я должен предъявить вам ультиматум. Если шифр не будет у меня в руках в девять часов завтрашнего утра, вы принудите меня к крутым мерам. «Шифр?» — воскликнула пораженная девушка. «Какой шифр?» «Наш новый друг», — четко произнес Нешиока, «случайно оказался тайным агентом». «Вот оно что!» — пробормотала Помыла. Теперь понимаю, о чем ему намекал Ролло Кент. Нишиоко снял Панаму и обтер влажный лоб. «Конечно», — любезно заметил он, «нельзя не любоваться мужеством мистера Оттавия, но боюсь, что на этот раз он ввалился в львиную пещеру. Наказание за шпионаж в большинстве стран одинаковое, и я намерен применить его, если он не выполнит моего ультиматума». «У меня нет шифра», — отрывисто сказал Оттави. «Вот как? А что же это такое?» Нишоука вынул из кармана полоску белой бумаги. Оттави внезапно усмехнулся. «Так я и думал. Вот зачем меня посылали в радиокомнату сегодня утром. Он сделал глубокую затяжку. «А как вам нравится такой шифр?» Нишоука разорвал бумагу на мелкие клочки. детская выдумка улыбнулся он совершенно детская мистер оттавий мое мнение о вас сразу ухудшилось грант оттавий размышлял помыла впервые заметила суровый контур его нижней челюсти наконец он поднял голову вы выиграли мистер нешоока я сообщу вам шифр завтра в девять часов утра нешеа легко поднялся с горячего песка крайне рад Поклонился он вежливо и ушел. помылой от Оттави долго не говорили ни слова. Потом он медленно спросил. «Что вы думаете обо всем этом, мисс Лэндон?» «Я чувствую, что мне следует извиниться». Оттави нахмурился. «Я назвала вас трусом», — напомнила она. «Это неверно. Было глупо с вашей стороны сунуть голову в петлю. Теперь мой план стал необходимостью». Если вы не покинете остров, Нишоока наверняка убьет вас. «Не раньше, чем он завладеет шифром», — угрюмо возразил Оттавий. «Какое значение имеет для него этот шифр?» «Огромное», — сухо ответил Оттавий. «При помощи этого шифра Нишоока сможет отклонить всякое официальное вмешательство. Это международный шифр, понимаете?» И остановился. «Забыл, что вы во враждебном лагере». Она по детски беспомощно развела руками. — Не беспокойтесь, я просто муха в паутине. Оттави издал негромкое восклицание. — В чем дело? — быстро спросила Не Недоумеваю, что сделал наш друг Нишоока с Джонсом. — Видели вы его сегодня утром? Она покачала своей кудрявой головой и устремила на него тревожный взгляд. — А почему вы спрашиваете об этом? Я рискнул довериться Джонсу. был вынужден к этому. На войне он служил во флоте, радиоспециалистом. Тотчас же узнал мой секретный номер. Удивляюсь. К воркованию тиморских голубей внезапно примешалась какая-то странная нота, какой-то неясный заглушенный звук. «Что это?» — удивленным шепотом спросила девушка. Быстро шагнула вперед и, обогнув разросшиеся кусты, круто остановилась, словно приросла к месту. «О, дьяволы! Дьяволы!» К стволу дерева был подвешен хромой радиооператор Джонс. Привязанная к кистям пеньковая веревка закручивала его руки вокруг ствола, а его тело висело на весу. Он выдавал проклятие запекшимися губами. Недалеко от дерева сидели на корточках два малайца. Один курил длинную бамбуковую трубку, и оба невозмутимо разглядывали искаженное лицо жертвы. «Стойте здесь!» Приказал оттави и бегом бросился к дереву. Провозившись немного с веревкой, он нашел ее узел и освободил несчастного Джонса. Возглас девушки заставил его оглянуться. Оба малайца со всех ног помчались вниз по тропинке. Зверская пытка! С трудом выговорил измученный радиооператор. Можете вы развязать мои кисти? Осторожней, они вспухли. А вот так лучше. И когда затекшая кровь хлынула по жилам обратно, застонал от боли. Памела, побледневшая как полотно, склонилась над ним и стала бережно растирать его руки. «Как долго?» — спросил Оттавий. «На этот раз два часа», — ответил Джонс. «Берегитесь, Нишиоки. Он воплощенный дьявол и пронюхал вашу игру. Кто-то подслушал, очевидно, когда вы приходили в радиокомнату в ту ночь». Он уверен, что я знаю ключ к вашему проклятому шифру. Пробормотав еще что-то несвязное, Джонсон потерял сознание. «Неужели вы не можете его пристрелить?» Яростно выпалила девушка. «Пристрелить? Кого?» «Этого дьявола!» «Резкий способ действий в этой стадии игры», ответил он ровным голосом. «Имел бы роковые последствия. Нам остается только ждать, и тогда мы увидим». «Что же мы увидим?» — презрительно переспросила она. «Кто держит в руках козырной туз? Нишиока или я?» Грант Оттавий неспеша поднялся по белым ступеням террасы. Роллэ Кент, умастившись в качалке, раскладывал пасьянс. Моргая глазами против солнца, он встретил Оттавия добродушной насмешкой. «Ну, служи и сели же вы в лужу!» «Кто бы подумал, что мы выловили из мешка со счастьем именно вас!» «Да, это вышло неудачно», — подтвердил ему в тон Оттавий. «Послушайте, паренек, через двадцать минут вам придет каюк», — напомнил Кент. «Что вы скажете насчет государственного переворота?» «Точнее говоря, к чему вы клоните?» «А вот к чему. Если вы не назовете этого шифра, ниш вас прикончит». А если назовете, тоже прикончит. Я хорошо знаю этого малыша и его образ действий. Мы с вами можем удрать отсюда. В общественном сейфе лежит на сорок тысяч фунтов жемчуга. Так как же? дирайк примкнет к нам, а девушка будет рада унести свои ноги подальше отсюда». Оттавий, казалось, размышлял над этим предложением. «Нишиока запугал вас всех», — заметил он наконец. «Маленькие змейки всегда ядовитие больших», — лаконично заявил Кент. Оттави увидел на тропинке, ведущей к террасе, развивающееся белое платье Памелы Лэндон. «Я подумаю», — рассеянно обещал он и пошел навстречу Памеле. Она серьезно поздоровалась с ним. Лицо ее носило следы бессонной ночи. «Как можете вы сохранять такое хладнокровие?» «Наоборот», — улыбнулся он. Я крайне заинтересован в предстоящей развязке. А что вы думаете насчет такого плана? Он быстро передал ей предложение Кента. Да, это похоже на Ролла. Отчаянная голова. Либо добиться своего, либо сломать себе шею. И один только Ролла способен на это. Она заколебалась, слегка нахмурилась и нервно постукивала каблуком по тропинке. Давайте отложим наше решение, предложил Оттавий. «Я сейчас за хороший завтрак». Он взял ее за руку. «Мужайтесь, Пэм». На мгновение их взгляды встретились. Завтрак был подан. Нишиока в безупречно свежем костюме, с блестящими как слоновая кость и сине-черными волосами, поклонился Памеле и поприветствовал Оттавия любезной улыбкой. Дерай Клендон проворчал Памеле «Доброе утро» и искоса посмотрел на Оттави. Кент поднялся и саркастически произнес "Приветствуем тебя, Цезарь. Нечего сказать, приятная маленькая компания. Смешанное общество: пираты и шпион. Не заставит ли нам Аттавия пройтись под мотив "Иё-хо-хо" и бутылка рома? Уверен, что мистер Аттавий достаточно благоразумен, чтобы сделать излишними всякие крайние меры", заметил Нешиока. "Да, протянул Кент. «Эти секретные агенты – такие удобные люди!» Он выразительно подмигнул по Мэле. дирайк перестал крошить по столу сухарь. С лица Рола Кента медленно сползла беззаботная улыбка. Глаза не шоки загорелись настороженным подозрением. Всеми, за исключением спокойно продолжавшего есть от овладело острое напряжение. Кент сделал быстрое движение, и в то же мгновение револьвер Нишоки четко обрисовался на белой скатерти стола. «Неразумно, мистер Кент. Пожалуйста, положите обе руки на стол. Благодарю вас. Так будет спокойней для всех присутствующих. Пожалуйте этот шифр, мистер Агент». Оттави беспристрастно посмотрел на японца, потом взглянул на свой браслет с часами. Мы уговорились на определенный час. Осталось еще пять минут. Имейте терпение, мистер Нишиока. «Один легкий нажим, мой друг», — ласково возразил Нишиока. «И вы потеряете всякий интерес к шифрам». «Осмелюсь предсказать, что вы также через пять минут, мистер Нишиока». Он взял в руки нож и вилку и принялся за еду. Напряжение разрядилось. Помэла облегченно вздохнула. Кент расхохотался и перешел к балюстраде. «Предоставьте ему!» Начал он и внезапно умолк. Низкая нота, похожая на жужжание гигантского шмеля, ритмическим интервалом зазвенела в воздухе. Кент быстро оглянулся на Оттавия. «Клянусь дьяволом, это аэроплан!» «Гидроплан!» Хладнокровно поправил Оттавий. «Приятельнише око! Игра кончена!» Кент фыркнул и сухо подтвердил. «Полицейский нас сцапал». «Я не полицейский, а лишь тайный агент». «А теперь слушайте и постарайтесь быстро вникнуть в положение вещей. Три месяца тому назад наши люди пронюхали про ваше гнездышко. Я находился тогда в Новой Гвинеи. Меня послали по этому делу с приказанием действовать спокойно и по возможности без международных осложнений». Напасть на след оказалось нелегко, но, по крайней счастливой случайности, гора сама пришла к Магомету. Остальное вам известно. Этот аэроплан перед вами – результат нескольких минут моего пребывания в радиокомнате и секретного шифра, о котором так много говорилось. В настоящий момент радиооператор держит связь с аппаратом. Жужжание становилось все громче, и в него ворвалось легкое потрескивание радио. «Вайми Роулс», — внезапно сказал Кент. «Я летал на одном из них как раз перед заключением мира». «Очень интересно», — высоким бесцветным голосом заявил Нишиоко. «Но совершенно бесполезная задержка. Через несколько секунд я намерен прострелить вашу голову, мистер Оттавий. Это не поможет вам ни на йоту. Гидроплан сейчас сбросит предупреждающую бомбу». Если она не убедит вас, две следующих полетят в вашу драгоценную лагуну, взорвут опущенные боты и отрежут вам путь отсюда. Потом гидроплан сообщит ваше место пребывания голландским канонеркам. «О нет, только не это!» — воскликнула Помела. «Единственный исход для вас — безусловная сдача. До остальной шайки нам нет дела, но не другое дело». Нишиоко судорожно сжал револьвер, но все еще любезно улыбался. «Почему вы оказываете мне такую честь?» «По трем причинам». Оттави стукнул по столу. «Калифорния, 1913 год. Я был молод в те дни, и вы ускользнули из моих рук. А то бы вы получили десять лет. Сингапур, в конце войны». Лично я не участвовал в этом деле, но знаю из авторитетного источника, что если бы мы поймали вас тогда, вас приставили бы к стенке. Новая Гвинея. Два года тому назад. Аэроплан кружился уже над виллой. Нишуока впервые обнаружил волнение. «Ниш», — резко заявил Кент, — «если вы сейчас выстрелите, клянусь, что я уложу вас на месте». Среди молчания, которое последовало за этим предупреждением, Нишоков встал и саркастически поклонился Оттавию. Лоб его покрылся крошечными каплями пота. «Мистер Оттавий!» — вымолвил он глухо. «Я вас поздравляю!» «Оттавий!» — заорал Кент. «Остановите, проклятый аэроплан! Он мне действует на нервы!» Оттавий подошел к двери. «Джонс!» прикажите ему спуститься внутри рифа и быть наготове шифром а как же насчет нас служивый черт возьми этот парень легко снижается проговорил кент задирая голову кверху я не полицейский мое дело сделано украденный жемчуг меня не касается мне нужен один нишиок остальные могут убираться куда угодно девушка недоверчиво посмотрела на него очень мило с вашей стороны Если это вас интересует, я бросаю эту банду пиратов. — Это меня интересует, — медленно ответил Оттавий. — И даже очень. У меня был другой план относительно вас. — В самом деле замечательно. — Я думал обвенчаться с вами в порте Дарвин. Дерайк Лэндон возмущенно вскочил. — Это превосходит всякие пределы. Пошли этого негодяя к черту, Пэмми! Его сестра неподвижно застыла в кресле. «Я не могу этого сделать, дирайк мягко сказала она наконец. Ролла Кент, насвистывая свадебный марш Вебера, стал медленно спускаться по залитым солнцем ступеням террасы. Эрл Стэнли Гарднер «Прицел» Сэм Свифт поднял угол грязного брезента и засунул под него пакет, завернутый в коричневую бумагу. Вот и табак Габи. Теперь мы уже совсем обнищали, не осталось ни цента. Повернув голову, Габи Хикс посмотрел слезливыми серыми глазами на обоих тощих осликов и затем вдоль главной улицы Антилоп Флад. А на что нам деньги? Ведь есть чем прокормиться. А много ли достал жевательного табаку? товарищ его утвердительно кивнул головой. «Что же нам тогда здесь прохлаждаться? Идем!» Каждый из стариков взялся за прикрепленную к недоустку веревку, и, волоча ноги, они побрели вдоль пыльной улицы. Смотря им вслед, прохожие улыбались. Ведь эти старики были старателями в песчаных пустырях и горах. Что-то в их наружности всегда вызывало улыбку, но улыбку обычно сопровождал вздох. Габи был высок и худ, лицо бритое, волосы спускались до плеч. Сэм Свифт был совершенно лысым, зато борода покрывала половину груди. Истратив свои барышины провизию, они возвращались к своим заявкам и четырем месяцам полного одиночества. Внезапно Габи остановился и укоризненно взглянул на товарища. «Сэм, бьюсь об заклад, что ты забыл журналы!» Сэм Свифт опустил голову и, уставив глаза в свою спутанную бороду, пробормотал. «У нас не оставалось денег, Габи!» Тот затряс в ответ седой головой. «Знаешь, небось, что я без чтения не могу обойтись. Лучше бы без табака остался!» Сэм ничего не ответил. Да и что же он мог сказать? В каждую поездку он покупал в городе журналы. Эта обязанность лежала на нем, как на хозяйственном распорядителе товарищества. Габи любил чтение и неизменно проводил за журналами длинные вечера, перечитывая до восьми раз одно и то же. Сэм не читал и считал потраченные на журналы деньги чистым убытком. Это мнение чуть не оказалось скалой, о которую грозило разбиться товарищество. Слезливые глаза Габи запылали от негодования, волосы дрожали. — Это решает дело, — продолжал Габи. — Ты истратил все деньги на то, что любишь, а о моих желаниях позабыл. — Прекрасно. Мы разделим заявки, и эту зиму каждый будет жить сам по себе. Вытращив испуганно глаза, Сэм Свифт схватился за бороду. — Послушай, Габи, не ссориться же нам с тобой из-за этого. Черт возьми, я достану тебе твои журналы. На, подержи ослика, а я отыщу магазин. Не дожидаясь ответа, Сэм бросил повод и поспешно исчез за угол. Габи сделал движение, будто намеревался пойти за ним, но посмотрел на осликов с вьюками, вздохнул, поднял брошенную веревку, отошел к краю дороги и сел ожидать на кучу высохшей глины. Сэм Свифт шел быстрыми шагами, душа онемела от ужаса потерять товарища, мысли не работали. Неужели из-за журналов распадется их товарищество? Пожалуй, что он действительно был неправ, забыв про журналы. Сэм остановился у одновременно мелочной, москотельной и книжной лавки, объяснив молодому продавцу свое затруднительное положение. К несчастью, ответ был короток, сух и неудовлетворителен. Сэм Свифт посмотрел через улицу и увидал приемную доктора Улита. В голове воскресли нежные очертания каких-то воспоминаний. Как-то его ударила мотоциклетка, испуганный ватарист заплатил за вправку и лечение сломанной руки. Сэм вспомнил о плетеном столе с высоко нагроможденными на нем журналами. Читать он их не читал, но все же. Перейдя улицу, он сунул в дверь свое немытое лицо с косматой бородой и увидал одетую в белое сестру, показавшуюся ему олицетворением чистоты и знания. Он струсил. «Хотите видеть доктора Улита?» – спросила она. Сэм кивнул и запнулся. Говорить он не мог. Переходя улицу, он думал, что просьба одолжить несколько журналов будет легкой. Но, глядя на хладнокровно деловитое лицо сестры, понял, что просьба бессмысленна. «Обождите минуту», — проговорила видение в накрахмаленной белой одежде, и шурша исчезла за дверью. Сэм хотел убежать, но вдруг в голове мелькнула новая мысль. Едва он увидел перед собой высоко нагроможденные на столе журналы посреди комнаты. Мысль пронзила его с быстротой молнии, непреодолимый импульс толкал его. Не успев ясно отдать себе отчета в своих действиях, он схватил охапку журналов и выбежал на улицу. Теперь ему оставалось только бежать, бежать поскорее, без оглядки. — Вот они, Габи! — сказал он, запыхавшись. — спрячих под брезент. Да поскорее развяжи веревку. Ну, теперь хорошо. Габи же был все еще зол. А какие они будут? Взглянув на него украдкой через плечо, Сэм ответил. Самые, что ни на есть, наилучшие, хоть для королей. Не болтай так много. Надо до заката дойти до грязевых ключей. А в пустыне и без того будет печь вовсю. Идем. Пока они шли по дороге, приходилось вести осликов, и им было не до разговоров. часа два спустя пройдя пять миль и пустив осликов на свободу габи пришел опять в обычное хорошее расположение духа и бок о бок товарищи плелись по пыльной тропинке изредка обмениваясь двумя тремя словами уверенные в обоюдном понимании и готовые положить жизнь один за другого если появится необходимость уже стемнело когда они остановились для ночлега рассвет застал их опять в пути Лишь на третий день, когда они дошли до своей хижины, Габи мог взглянуть на журналы. Сперва он намеревался спросить объяснения, но затем ему пришло на ум, что, вероятно, Сэм действительно полагал, что он может читать и интересоваться медицинскими журналами. Вопрос был решен. Габи будет их читать и притворяться, что понимает. Пускай себе Сэм воображает, что его компаньон понимает научные журналы. Не ему же разочаровывать его. Итак, долгими зимними вечерами Габи читал о всех новейших открытиях при лечении болезней. Среди книг находился словарь, в котором он мог находить многие непонятные выражения. С тех пор этот словарь сделался драгоценнейшим его имуществом. Чтению медицинских книг было суждено вести за собой большие и многозначительные последствия. Первым из них было появление у Габи признаков всех возможных и невозможных болезней. Вторым, пока скрытым в тумане будущего, была мысль о дорогой поездке в нью-йорк и получении пожизненной ренты. Законы самовнушения были мало знакомы Габи. До сих пор он не знал, что такое день недомогания и хвастался, что крепок как орех. После двух недель чтения журналов он превратился в физическую руину, умирающую от сердечной болезни. Габи был глубоко убежден, что ему осталось лишь несколько недель жизни. он не жаловался все же и добросовестно отрабатывал свою смену, хотя был уверен, что эти усилия повлекут за собой раннюю смерть. Косой Барри шел через качающийся вагон-панораму с видом пассажира, желающего прогулкой вдоль поезда сократить скуку длительного путешествия. Весь его облик говорил об удаче, хотя что-то неуловимое намекало на безжалостность и жестокость характера. Случайный наблюдатель сказал бы, что он молодой горожанин-делец, быстрый в своих решениях, жестокий в своих действиях. В одном случае наблюдатель был бы прав. Барри был жесток. Во время последнего дельца он убил сторожа и тяжело ранил полисмена. Но идя по раскачивающемуся вагону, Барри совершенно об этом не думал. У него было лишь две заботы – сохранить добычу и избежать ареста. На последней работе он оставил следы пальцев, что было, так сказать, тактической ошибкой, а вдобавок еще ранение полисмена. Все эти обстоятельства заставили Барри как можно скорее направиться на запад. Пока дело не заглохнет, лучше исчезнуть из Нью-Йорка. Его костюм давал ему тот вид благосостояния и приличия, который спасал его от подозрений полиции и делал его присутствие в скором поезде чем-то обычным. поэтому, когда на этот раз судьба ему изменила, Косой был поражен. Ибо, проходя по вагону ресторану, он случайно встретил пытливый взгляд Билля Бенсона, известного нью-йоркского сыщика. Увидав баре, он сморщил лоб, что могло быть и хорошим, и нехорошим признаком. Узнав баре, он остался бы совершенно безучастным, приподнял бы руку до левой подмышки и внезапно ужил бы. С другой стороны, не узнав чего-то знакомого, не сморщил бы бровей. Следы пальцев были роковой ошибкой. Личность преступника, ограбившего банк, была так же хорошо известна полиции, как если бы он оставил свою визитную карточку и фотографию. Бесспорно, Билл Бенсон имел бюллетень, и как только докончит стакан лимонада, то в поезде разыграется действие. Поэтому, встретившись со взглядом Билла Бенсона, косой потянулся и зевнул. Этим движением он скрывал часть лица и сохранил вид скучающего путешественника. Пройдя в соседнее отделение, Косой ускорил шаг и, дойдя до вагона панорамы, был уверен, что опередил сыщика минут на пять-на десять. Пока-то он его опознает и начнет искать. Косой открыл дверь, вышел на платформу вагона, сел на медную перекладину перил, перекинул через нее ногу и осторожно посмотрел вперед. Поезд летел с ужасающей быстротой, но ему казалось, что чувствовалось все же небольшое замедление. Впереди виднелись сарайчик, водокачка и сигнальная доска у самого полотна. Поезд замедлял ход, ждать остановки он не смел. Держась одной рукой, он раскачался, откинулся назад и прыгнул с поезда. Потеряв равновесие, упал в песок, превратился в массу летающих во все стороны рук и ног, катившихся среди поднятых поездом облаков пыли. Но песок был мягок, а косой тверд. Пролежав с минуту, он встал, отряхнул пыль и со вздохом посмотрел вслед поезду. Он знал, что через несколько минут в поезде начнется лихорадочная деятельность, а телеграфные провода позволяли даже остановить поезд. Словом, можно было быть уверенным в той или иной погоне и очень близкой. К полотну шла дорога. и на ней косой увидал приближающегося всадника. Глаза преступника сузились. Элегантно на маникюренная рука поднялась к левой подмышке, чтобы убедиться, что плоский автоматический револьвер на месте, а затем он направился к дороге. Доктор Уиллет удивленно остановил лошадь. «Алло, как это вы попали в эту часть пустыни? Автомобиль сломался, что ли?» Не отвечая, косой продолжал подходить. Доктор Уиллетт с любопытством смотрел на элегантную одежду, светлую кожу, лишенную и следа загара, на косые серые глаза. Вдруг оказалось, что он смотрит прямо в дуло револьвера. «Мне нужна эта лошадь», — сказал мужчина. Доктор вспомнил о лежащем в седле револьвере и подумал, не шутка ли это все. Человек выглядел почтенным горожанином, видимо, из восточных штатов. путешествующим или поездом или автомобилем. «Еще секунда, и я вас сброшу», – заявил Барри. «Руки вверх и слезайте». Доктор обязан быть психологом, и Уиллет распознал в тоне голоса нечто, вызвавшее на его спине холодную дрожь. «Послушайте», – сказал он. «Я врач, еду быстро и издалека по важному делу. В пяти милях лежит умирающий ребенок. Я ехал на автомобиле и кончаю путь верхом. Не знаю, кто вы, но я еду по делу милосердия. Отпустите меня и забудем, что встретились. Что-то в позе Барри заставило доктора внезапно откинуться в сторону. Послышался зловещий щелчок автоматического револьвера, и на том месте, где за мгновение была его голова, просвистела пуля. На лице Косова появилась жестокость, напоминающая выражение гремучей змеи в минуту удара. Доктор Уиллет весь побледнел и, подняв руки, завопил. «Не стреляйте!» Косой провел языком по губам и блестящими глазами посмотрел на свой револьвер. «Попал бы прямо в лоб!» «Убирайтесь поскорее!» «Боюсь, что мало патронов, а то бы уложил на прощание!» Спустя десять секунд разбойник сидел в седле, а доктор стоял на пыльной дороге. Опустив голову, злосчастный медик побрел по дороге. Ноги вязли в песке, с олба пот. Он решил во что бы то ни стало дойти до своего больного. Впереди мчался Косой Баре. До этого дня он никогда не ездил верхом, однако был решителен и мускулист. А лошадь – великолепное животное, хорошо выезженное, с мягким ходом. Держась одной рукой за луку седла, Косой начал осматривать свое вновь приобретенное имущество. Он нашел фляжку виски, манерку с водой, завтрак и револьвер. ухмыльнулся от удовольствия. Черный мешок с докторскими принадлежностями был ему бесполезен. Косой умел взломать сейф, был необычайно ловок, но читал с трудом и умел лишь подписать свое имя. Он был невежественен, беспощаден и хитер. Через каких-нибудь полчаса он увидал перед собою небольшое ранчо. По ирригационным канавам вяло сочилась вода, а в садике росло немного зелени, За небольшим домиком видны были конюшня, огород и несколько тощих деревьев. Перед домом стоял загорелый коренастый мужчина. Увидав всадника, он выбежал на дорогу, размахивая руками. «Слава богу! Вовремя приехали, доктор!» Барри быстрым взглядом осмотрел все кругом. Поблизости паслось несколько лошадей. В доме могли находиться еще другие мужчины. Убить этого человека на месте? могло вызвать погоню на свежих лошадях. Косой вздохнул и неловко слез с лошади. «Вы не доктор уиллит заявил в недоумении загорелый человек. «Я его помощник, доктор Барри. уиллит не мог приехать и прислал меня», — объяснил Барри, держа руку у левой мышки. Ранчер кивнул. «Отведу вашу лошадь. Ребенок в доме». «Привяжите лошадь к изгороди, мне могут понадобиться вещи, привязанные к седлу». Войдя в дом, косой не знал, как держать себя. В полумраке комнаты трудно было что-либо разглядеть. Несмотря на то, что в комнате было прохладнее, воздух был тяжелый, спёртый. Глаза его быстро освоились с темнотой. На постели лежало нечто белое, ворочающееся в лихорадочном припадке и бормочущие несвязные слова. Рядом сидела полная кроткая женщина. «А разве с вами не живет еще кто-нибудь?» Спросил как бы мимоходом косой. Только я да жена чередовались у маленького и порядком таки утомились. Вот доктор Барри взамен доктора Уиллита. Женщина устало улыбнулась. «Не смело надеяться, что приедете вовремя. Точно вечность прошла, как вызвали вас». Косой не дал прямого ответа. Осматривая комнату, он заметил свернутую кольцом веревку, висевшую на стене, и рядом несколько ружей. «Вы здесь вдвоем?» – переспросил он. «Нас только двое», – ответил мужчина. «Тогда руки вверх да поживее!» – приказал косой, и в его руке заблестел револьвер. Связав их, он начал шарить по комнатам, ища денег. «Если у них есть деньги, то они в доме. Банки не для таких». Наконец он отыскал их в постели ребенка, которого он опрокинул к стене, чтобы обшарить кроватку. В немом ужасе муж и жена следили за ним. Выражение недоумения сменилось беспомощным бешенством. «Но вы развяжите нас, чтобы ухаживать за ребенком!» – простонала женщина. «Будьте благодарны, что не отправил вас всех троих к праотцам!» С этими словами он исчез за дверью, сел на лошадь и поскакал по поднимавшейся к подножью гор дороге. «Раз попаду в горы, всей полиции мира не сыскать меня», — хвастался Косой. Дорога кончилась у покинутого домика, а далее тянулась пустыня, через которую шла тропинка прямо к горам. Косой повернул лошадь по следу. Он мог ясно рассмотреть склоны ближайших гор и вершины более высоких. На ближайшей горе он рассмотрел нечто вроде черного шрама около вершины. Косой Мало был знаком со скважинами и шахтами, решил, что это пещера, по всей вероятности годная для отдыха и открывающая вид на все протяжение пустыни. Решил, что передохнет там несколько часов, прежде чем углубиться в горы. В маленькой хижине, сколоченной из старых ящиков, досок и нескольких кусков гальванизированного железа, на плитке, сложенной из кирпича с железным листом поверху, сидел Габи. В комнатушке пахло жареным мясом. Из котла валил пар, из чайника душистый аромат. Дверца раскрылась. Заслоняя свет своей широкой фигурой, стоял Сэм Свифт. «Пришел тебе сказать, Габи, что жила нас начисто обманула». От нее осталось так же мало, как от льдинки летом. Лицо Габи не изменилось, только глаза заморгали сильнее. «Ну, что же делать? Значит, нам конец. У нас не хватит денег, чтобы прожить даже до заявки на другую жилу. А ведь досадно. Впрочем, мне сегодня, когда я глядел на скалу, чуялось что-то скверное». Сэм тяжеловесно опустился на скалу и постарался улыбнуться. «Ну что же, Габи?» Правда, мы уже стары, и судьба не раз уж нас чистила, а все же с голоду еще не померли. Можем высушить оленину, собрать свои пожитки и отойти на более сухое место. Мне уж по горло надоело рыть в горе, а затем вся работа ни к чему». Габи кивнул. «Послушай, Сэм, не лучше ли тебе достать себе другого товарища? Не хочу напоследки стать обузой». Хотя я и крепился, но думается мне, что мое сердце тяжелой работы не выдержит. «Что?» — воскликнул Сэм, осматривая с беспокойством старого товарища. В это мгновение послышался топот, карабкающийся в гору лошади и легкое ржание. В дверях стоял косой Барри. «Я голоден!» — услышал запах еды и зашел спросить, не продадите ли мне обеда. Старики искоса посмотрели друг на друга. Габи ответил, «Черт возьми, откуда вы, что предлагаете плату за обед? Садитесь вон на тот ящик и возьмите себе кусок оленины, которую я сам приготовил». Сэм пошел к двери. «Посмотрю за лошадью. Вот тебе и на. Лошадь-то не привязана, а она домой удрала». Он исчез в сумерках, где слышны были его увещания, свистки и ругань. Вернулся он с озабоченным видом. «Послушайте, незнакомец, больно уж вы неосторожны. лошадь ваша не остановится пока не добежит до ранча а это за двадцать с чем то миль за седлом был черный мешок что вы доктор будете что ли косой рассмеялся кивнул головой он размышлял в седле была еда а лошадь была средством передвижения спастись от преследования трудно лошадь пробежит мимо ранча и прямо наткнется на того от которого он ее отнял невеселые перспективы. Габи угощал. «Кончите? Тогда расскажите, как вы сюда попали? Быть может, поможем?» Косой не подымал глаз с тарелки. Он чувствовал, что вопросы вызваны не одним только пустым любопытством. Молча глотал свою еду. Им медленно овладевала паника. Что, если полиция организовала погоню? Встретит лошадь и по следам найдет сюда дорогу? Он рассчитывал поесть и затем под прикрытием ночи углубиться в горы, а там или вернуться обратно к железной дороге, или где-нибудь нанять автомобиль. «Работаете с доктором Уилетом?» Полу спрашивая, полуутверждая, заметил Габи. Косой опять кивнул, но ответить было подозрительно. «Послушайте», — сказал он, отталкивая тарелку. «За десять миль где-то в горах лежит больной, у него сломана нога. Товарищ его приходил и говорил, что где-то там есть долина, и там у ключа стоит хижина. Знает ли кто из вас о такой долине в этой местности? Старики переглянулись. «Вероятно, Тайнерс Флат», — сказал Сэм, расчесывая бороду. Габи моргнул глазами. «Но от нас не менее пятнадцати миль. Надо бы взять другую дорогу, та покороче будет». Косой облегченно вздохнул. «Хочу просить вас показать мне туда дорогу», — сказал он. «Есть у вас лошадь?» «Послушайте, доктор», — сказал Габи, подсаживаясь ближе. «Видите, у нас здесь заявка». «Я на ней работал несколько лет и получил синовитис». Габи остановился в надежде, что ослепил доктора знанием медицинских выражений. Косой сердито посмотрел. «Мало знаком с рудой, может быть, и хорошее дело, коль так находите». Наступило молчание. Сэм мрачно хмурился. «А кроме того, у меня немного эндокардита». «Может быть, что и выгодно. Я мало в руде смыслю», — ответил Косой, думавший лишь о том, как заставить горняка отвезти его в Глудгор. «И немного миокардита», — добавил Габи. Косой нетерпеливо вскочил. «Ну и какое мне дело до вашей проклятой руды? Не собираетесь же вы мне ее дарить?» «Черт побери! Да я о болезнях говорил, а не о руде. Какой же вы доктор?» Воскликнул раздраженным голосом Габи, сердившийся скорее на себя, чем на гостя. Разбойник понял, однако, что выдал себя с головой и решился действовать, не теряя времени. Стол полетел на сторону, в руке блеснул револьвер. Как бы не был быстро косой, он не подозревал ловкости старой горной крысы. У Габи уже ранее появилось некоторое подозрение, а выражение, мелькнувшее на лице гостя перед тем, как он уронил стол, дало ему время сообразить. Ружье было еще привязано к седлу, лежавшему снаружи за хижиной. В сухом, жарком климате не приходилось прятать оружие, к тому же оно служило больше для охоты, чем для защиты. Габи бросил лампу о стену, согнулся и исчез в вечной тьме. Блеснул огонь, направленный на то место, где он за секунду до этого стоял, а затем послышался треск выстрелов. В хижине послышался шум борьбы, хруст удара по кости, стон и торжествующий голос гостя. «Проучи у вас быть нахалом!» Габи овладела бешенство. Проклятый щеголь, вероятно, убил Сэма, ударив стволом револьвера по его лысой голове. Самая искренняя любовь соединяла этих двух старых товарищей, может быть, еще глубже потому, что скрывалась под оболочкой грубых шуток. Габи решил, что этот человек заплатит жизнью за жизнь Сэма, опустил седла ружье и притаился на готове привести свой приговор в исполнение. Берясь за ружье, он встретил моток крепкой бечевки, лежащей в мешке седла. Из дома послышался окрик. «Подслушайте, старый дурак, мне нужны ваши ослы и вы как проводник. Убить ли мне вас, или вы сдаетесь?» «Будьте вы прокляты!» — ответил взбешенный старатель. «Пригвоздить, что ли, вашу шкуру к стене хижины?» «Где я стою, могу обстрелять хижину со всех сторон!» Голос Косово сделался жестким и металлическим. «О нет, не удастся!» «Вы там на площадке безо всякого прикрытия и без света. Как только захочу, выползу из хижины, освещу вас и начиню свинцом». Габи призадумался. Выползти-то он мог, но найти его, Габи, не так-то легко, если только у горожанина нет в кармане электрической лампочки. Он тихонько издал проклятие. «У меня с собой электрический фонарик, и если захочу расстрелять вас на кусочки, то нетрудно». Габи раздумывал и тут-то вспомнил уловку в ночной перестрелке, которой выучился у индейцев. Уже много лет не пришлось ей пользоваться. «Хорошо, дайте мне минуту подумать», — проговорил он быстро, крепко привязывая конец бечевки к луке седла. Бесшумно прополз он мимо двери хижины, туго протягивая бечевку в расстоянии двадцати ярдов. Пройдя дверь, он пополз обратно. Натягивая ее так, что она оказалась в трех ярдах от двери и на уровне талии, держа в левой руке бечевку, натянутую как струну, он положил дуло ружья так, что оно почти с математической точностью лежало на ней. Внизу, где-то в долине, послышалось отдаленное ржание, но он был слишком занят прилаживанием ружья, чтобы обратить на это особое внимание. Все его мысли были сосредоточены на дверях хижины. Пошевеливайтесь. прорычал нетерпеливо Косой. «За это время успел бы покончить с вами и быть в дороге. Сдаетесь или нет?» Габи вытянул бечевку, чтобы еще раз удостовериться, что она хорошо натянута, и прокричал. «Койот! Ни тебе и никому из таких, как ты, не собираюсь сдаваться. Выходи только из хижины, изрешечу тебя!» В ответ послышался тихий насмешливый смех. Прошла минута, другая. Звезды покрывались мчавшимися тучами, прохладный тихий ветер шептал по склонам гор. Ковыль и шалфей шелестели. В хижине царило молчание. Внезапно бечевка дернула, ружье Габи выстрелило, пуля пролетела прямо по натянутой бечевке, которой где-то в темноте прижато было тело разбойника. Еще и еще раз взревело ружье, но не был злобный щелчок мелкого калибра бездымного пороха. а добрый басистый рев старого 45-миллиметрового ружья. После четырех выстрелов, оставшихся без ответа, Габи остановился. В ружье оставалось еще два заряда, и они могли понадобиться. Ответа не было, послышался лишь слабый хриплый стон. Габи потянул бечевку и понял, что тело упало через нее. Спокойно Габи подошел к месту, где веревка была прикреплена к земле и зажег спичку. Увидав, что ему нечего более опасаться человека, желавшего его убить, он вошел в хижину, зажег свечу и нагнулся над телом Свифта. «Слава Богу!» – пробормотал он. «Череп у него такой крепкий и гладкий, что удар соскользнул. Кожа разорвана, и сам он в беспамятстве, но череп цел. Выпрямив на полу тело товарища, Габи облил его лицо водой, после чего Сэм сделал движение». открыл глаза сел и разразился неописуемой руганью где он спросил он вскарабкиваясь на пол и держа больную голову мозолистой рукой он там пойдем посмотреть каков он взяв свечу они подошли к тому месту где лежал косой видимо мошенник вышел отвернувшись от той стороны где подкарауливал его габи так как весь заряд попал в правый бок из которого теперь медленной струей лилась кровь тащим его, надраздеть сказал Каби. «Еще, пожалуй, неприятности выйдут из-за этого непрошенного гостя». Они втащили разбойника в хижину, раздели, перевязали, а затем Габи осмотрел желтый кожаный пояс с карманом для денег. «Глянь-ка», — заметил он, вытаскивая бумажку в тысячу долларов. «Нечего сказать, не с маленькой добычей удирал молодчик». «Да ведь он приходит в себя». Косой моргнул глазами, выругался слабым голосом и прорычал. «Как вам это удалось?» Габбера смеялся. «Старый индейский прицел. Если собираешься жить в этих краях, надо знать правила игры». Косой покачал головой и застонал. В этот момент дверь распахнулась, и в хижину вошла толпа с ружьями наперевес и свирепыми лицами. Впереди шел доктор Уилетт. Увидев раненого, он немедленно подошел и начал осматривать его раны. «Выживет. Нужно только кровь остановить», — заметил он. Косой сжал губы и отказался что-либо отвечать. Пока доктор Уиллетт перевязывал раненого, Габи и Сэм расспросили полицейских и узнали, что сыщик опознал преступника в поезде. Не успев его арестовать, он устроил погоню, получил паровоз, чтобы вернуться обратно по линии, Затем напал на след преступника и встретился, наконец, с доктором Уиллитом. Медикаменты доктор смог получить обратно, встретив по пути украденную у него лошадь. Лошадиные же следы и ружейные выстрелы привели их к хижине. В то время, как доктор перевязывал головную рану Сэма Свифта, сыщик весело улыбнулся. «Повезло же вам, молодцам!» – заметил он. «За поимку этого молодца около пятнадцати тысяч долларов!» до десять процентов с полученных обратно украденных денег тоже составит немало вам придется поехать в нью йорк за получкой денег сэм посмотрел на габи габи посмотрел на сэма вот тебе и раз пробормотал габи а мы думали что разорены быстро поворачивается колесо счастья что мы с этими деньгами сделаем сэм поедем во францию в город париж Не задумываясь, ответил Сэм. «Когда я один иду по пустыне, все только о Париже и думаю. Давно решил, подвезет только, туда и поеду». Сыщик рассмеялся. «Вы уже не молоды, голубчики. Лучше купить вам пожизненную ренту, чтобы у вас был постоянный ежемесячный доход». Габи покачал головой. «Сыночек, вы нас не знаете. Ренту можно купить из того, что останется». А если уж Сэму разморжили голову в этом деле, то уж перечить ему не станем. Да и мне оно как-то нравится тоже. Возьмите половину для пожизненной ренты, но с остальной половиной Сэм и я едем в Париж. А теперь вот что скажу вам. Будь у меня действительно миокардит, эндокардит или какая-нибудь болезнь, не выдержал бы всего этого переполоха». И Габи рассмеялся над удивленным взглядом, появившимся у доктора. Примечание. Койот. Американская ругань. Койот-волк-прерий, который в большом количестве водится в Техасе и Мексике. Арнольд Беннет. Проницательность доктора Остена Бонда. Двое мужчин, звали их Ломакс Гардер и Джон Франтинг. Осенним днем шли бок о бок по морскому бульвару приморского городка-курорта Квангет, расположенного на берегу Английского канала. Оба были прилично одеты, имели вид людей умеренного достатка и были в возрасте около 35 лет. На этом и кончалось их сходство. Ломекс Гардер обладал утонченными чертами лица, на редкость высоким лбом, белокурыми волосами. В его мягких манерах чувствовалось что-то почти извиняющееся. Джон Франтинг был грубо сколоченный человек, с низко нависшими бровями и тяжелым подбородком. Вид у него был нахмуренный и вызывающий. Наружность Ломекса Гардера соответствовала общепринятому представлению о поэте, за исключением лишь того, что он был тщательно выбрит. Он на самом деле был поэтом. Наружность же Джона Франтинга соответствовала общепринятому представлению об игроке, боксёре-любителе и в досужее время обольстителе женщин. Общепринятые представления иногда отвечают истине. Ломекс Гардер, нервно застёгивая своё пальто, спросил спокойным, но твёрдым и настойчивым тоном. «Разве вам нечего сказать?» Джон Франтинг внезапно остановился перед лавкой, на фасаде которой висела вывеска. «Гонтель». «Оружейный мастер». «Не на словах», — ответил Франтинг. «Я зайду сюда». И порывисто вошел в мастерскую, невзрачную лавку. Ломакс гардер полсекунды поколебался, затем последовал за своим спутником. Лавочник оказался джентльменом средних лет, одетый в черную бархатную куртку. «Добрый день». поприветствовал он Франтинга с учтивой снисходительностью, которая, казалось, говорила, что Франтинг оказался мудрым и счастливым человеком в том, что узнал о существовании Гонтля и что у него хватило ума зайти к Гонтлю. Ибо имя Гонтля пользовалось почетом и уважением всюду, где только спускают курок. Гонтль был известен не только вдоль всего побережья канала, но и по всей Англии, Спортсмены, желая купить себе ружье, приезжали в квангет с далекого севера и даже из Лондона. Было достаточно сказать «Я купил его у Гонтля» или «Старик Гонтль рекомендовал его, чтобы заставить умолкнуть всякие споры о достоинстве какого-либо огнестрельного оружия». Знатоки склоняли голову перед непревзойденной репутацией Гонтля. Что же касается самого Гонтля? то он вправду вполне извинительно был крайне тщеславен. Его уверенность, что ни один оружейный мастер во всем мире не может сравняться с ним, была непоколебима. Он продавал ружья и винтовки с жестом монарха, отделяющего знаком отличия. Он никогда не аргументировал, он только констатировал и с ледяной важностью осведомлял противоречащего ему покупателя о местонахождении двери своей лавки. добрый день. — угрюмо ответил Франтинг и сделал паузу. «Чем могу служить?» — спросил мистер Гонтель, как бы говоря. «Ничего не бойтесь. Лавка эта ужасная, и я ужасный, но я вас не съем. Мне нужен револьвер», — отрезал Франтинг. «А, револьвер», — протянул мистер Гонтель, словно говоря. «Ружье или винтовку, вот это да, но револьвер — оружие без индивидуальности, массового изготовления». Все же, я полагаю, мне следует снизойти до того, чтобы удовлетворить вас. «Предполагаю, что вам кое-что известно насчет револьверов?» — спросил мистер Гонтель, выкладывая на прилавок образцы этого оружия. «Немного. Знаете ли вы веблей третий?» «Не могу этого сказать». «Ах, лучшее для всех обычных целей!» Взгляд мистера Гонтля предостерегающе говорил. «Будьте добры не возражать мне», — Франтинг рассматривал Вебли-третий. «Вы понимаете», — сказал мистер Гонтель, — «самое существенное то, что пока барабан плотно не закрыт, из него нельзя выстрелить, поэтому он не может разрядиться, искалечить или убить самого убийцу». Мистер Гонтель величественно улыбнулся своей самой заплесневелой шутке. «А как насчет самоубийства?» — угрюмо спросил Франтинг. «Ага. Покажите мне, как его заряжать», — сказал Франтинг. Мистер Гонтель достал патроны и выполнил это разумное требование. «Надули небольшая царапина», — заметил Франтинг. Мистер Гонтель с болью в сердце нагнулся над револьвером. Он хотел было горячо опровергнуть замечание Франтинга, но, к своему сожалению, не мог спорить против факта. «Вот вам другой револьвер», — сказал он. раз уж вы так разборчивы. Пожалуйста, зарядите его. Мистер Гонтель зарядил второй револьвер. Мне хотелось бы испробовать его. Конечно, ответил мистер Гонтель и повел Франтинга через заднюю дверь лавки вниз, в подвал для испытания револьверов. Ломакс Гардер остался один в лавке. Он долго колебался, потом взял забракованный Франтингом револьвер, повертел его в руках, положил на прилавок и взял снова. Задняя дверь внезапно открылась, и от неожиданности Гардер опустил револьвер в карман своего пальто. Необдуманный, совершенно непроизвольный поступок. Он не осмелился вынуть револьвер, плотно засевший в кармане. А патроны? спросил мистер Гонтель. О, ответил Франтинг. Я сделал всего один выстрел. Пока что мне более чем достаточно пяти зарядов. Сколько он весит? «Дайте-ка мне взглянуть!» «Четырехвершковая дуло. Один фунт и четыре унции!» Франтинг уплатил за револьвер, получив с пятифунтовой бумажки тринадцать шиллингов сдачи. И с оружием в руках вышел из лавки, прежде чем Гардер решил, как ему поступить. «А для вас, сэр?» — обратился мистер Гонтель к поэту. Гардер внезапно сообразил, что мистер Гонтель принял его за отдельного покупателя. случайно вошедшего в лавку на одно мгновение позже первого. За все время покупки револьвера Гардер и Франтинг не обменялись ни одним словом. А Гардеру было хорошо известно, что в обычае наиболее избранных магазинов совершенно игнорировать второго покупателя пока не окончено с первым. «Я хочу посмотреть рапиры», – заикаясь, проговорил Гардер единственные пришедшие ему в голову слова. «Рапиры!» Негодующе воскликнул мистер Гонтель, словно говоря, «Неужели вы воображаете, что я, Гонтель, оружейный мастер, продаю такие негодные вещи, как рапиры?» После короткой беседы Гардер извинился за беспокойство и ушел. Как вор. «Я зайду попозже и уплачу ему», — успокоил он свою непослушную совесть. «Или нет, лучше пошлю ему анонимный перевод по почте». он пересек бульвар и увидел Франтинга. Уменьшенная расстоянием фигура левши одиноко маячила вдали на пустынном песчаном берегу и целила из револьвера. Гардеру показалось, что он уловил звук выстрела. Он продолжал наблюдать. Наконец Франтинг повернулся и пошел наискось по берегу. «Он возвращается обратно в Бельвью», — подумал Гардер. дельвю было название того отеля около которого он полчаса тому назад встретил выходящего франтинга он медленно направился к белому зданию отеля но Франтинга опередил его заглянув с улицы в зеркальное окно гардер увидал франтинга уже сидящего в вестибюле потом Франтинг поднялся и исчез в длинном примыкающем к вестибюлю коридоре гардер с несколько виноватым видом вошел в гостиницу у дверей не было партье А в вестибюле ни одной души. Гардер пошел вдоль коридора. Пройдя коридор, Ломакс Гардер очутился в бильярдной комнате, наполовину каменной, наполовину деревянной пристройки, во дворе позади главного здания гостиницы. Крыша из железа и запыленного стекла поднималась под острым углом кверху. Высокие стены гостиницы с двух сторон затемняли свет. Наступили уже сумерки. В камине слабо горел огонь. Большой радиатор парового отопления под окном был холоден, как сталь. Хотя лето прошло, зима еще официально не началась. В маленькой, экономно поставленной гостинице и в комнате было холодно. Тем не менее, из уважения к английскому пристрастию к свежему воздуху, окно было раскрыто настежь. Франтинг стоял спиной к крошечному огоньку камина. В пальто, с незажженной папиросой в зубах. При виде гардера он вызывающе приподнял свой подбородок. «Итак, вы продолжаете ходить за мной повсюду?» — злобно сказал он. «Да», — ответил гардер с присущей ему странной мягкой застенчивостью. «Я нарочно приехал сюда, чтобы поговорить с вами. Я сказал бы вам раньше все, что мне надо, но случилось так, что вы выходили из отеля как раз в тот момент, когда я хотел войти в него. Вы, по-видимому, не желали разговаривать на улице. Но эта беседа необходима. Я должен вам кое-что сообщить». Он собрал все свое хладнокровие и двинулся от двери к бильярду. Франтинг поднял руку, расправляя в сумерках тупые концы своих грубых пальцев. «Послушайте-ка», — перебил он с холодной, размеренной жестокостью. «Вы не можете сообщить мне ничего, чтобы не было мне известно. Я вам скажу все, что требуется, и когда кончу, вы можете убираться вон». «Мне известно, что моя жена взяла пароходный билет от Гарвича до Копенгагена, что она выправила себе заграничный паспорт и уложила свои вещи. Разумеется, мне также известно, что с тех пор, как ваши стишки, задевающие строгую мораль и общественные устои добропорядочного английского общества, сделали вас весьма подозрительной личностью в глазах не только всех приличных людей, но и представителей власти». Вы предпочитаете держаться подальше отсюда и проводите большую часть вашего драгоценного времени именно в Копенгагене. Но это меня не касается. Точно так же, как вас не должна касаться семейная жизнь вашей сестры. Напрасно она прибегает к вашему родственному заступничеству. Я не желаю иметь с вами никакого дела. Если ей не нравится мое обращение с ней, пусть попробует добиться развода. сомневаюсь, чтобы ей это удалось даже если бы я был худшим из мужей в мире наши английские законы слава богу твердо охраняют брак кстати я только что получил письмо от эмилии она знает что я нахожусь здесь это объясняет мне каким образом вам стало известно мое место пребывания вполне спокойно подтвердил гардер франтинг вытащил из кармана письмо развернул его и прочел вслух несколько строк Я окончательно решила покинуть тебя. Все переговоры насчет необходимых формальностей поручаю вести моему брату. Жить с тобой дольше я не в силах. Это слишком тяжело и унизительно. И так далее, и так далее. Франтинг разорвал письмо пополам, швырнул одну половину на пол, вторую свернул трубочкой, повернулся к камину и зажег о нее свою папиросу. Вот что я думаю о ее письме. Процедил он сквозь зубы. Как бы там ни было, Эмилии не уйти от меня. Он вынул из кармана револьвер. Вы видите эту штучку, которую я купил на ваших глазах? Ничего, не бойтесь. Я не угрожаю вам и в мои намерения вовсе не входит пристрелить вас. Но если моя жена сбежит от меня, я последую за ней. Будь это Копенгаген или Северный полюс. И я убью ее вот этим самым револьвером. А теперь убирайтесь вон. Франтинг засунул обратно револьвер и яростно задымил папиросой. Ломакс Гардер посмотрел на его угрюмую, свирепую и озлобленную физиономию и с уверенностью почувствовал, что ничто не остановит Франтинга от выполнения своего намерения. Если Эмилия покинет его, ей не быть в живых. Ничто и никто в мире, кроме него, не защитит ее от смертельной угрозы ее мужа. Но с другой стороны, Чаша терпения этой истрадавшейся женщины переполнилась до краев, и она ни за что не переменит своего решения. В его мозгу ярко вспыхнуло представление неизбежной трагедии. Он сделал шаг вперед вдоль бильярдного стола, и одновременно Франтинг подался ему навстречу. Ломакс Гардер вытащил из кармана револьвер, прицелился и спустил курок. Франтинг грузно опустился вниз. Верхняя половина его тела повисла на краю бильярда. Он был мертв. Звук отдачи прозвенел в ушах Гардера, как задетая пальцем скрипичная струна. Он увидел на загорелом виске Франтинга маленькую красноватую дырку. Что же, подумалось ему, кому ты надо было умереть? Пусть лучше он, чем Эмилия. Он ощущал какую-то правоту в том, что сделал, но вместе с тем ему было несколько жаль Франтинга. Потом он испугался. Испугался за самого себя. Ему вовсе не хотелось умирать, и особенно на Эшафоте, а также за Эмилию. Ведь без него она останется одинокой и беспомощной. падки до семейных скандалов и драм-репортеры обольют ее злостной клеветой, будут травить ее, как загнанного зверя. Ему надо тотчас же уйти отсюда. Но только не возвращаться обратно по коридору в вестибюль отеля. Нет, это грозит верной гибелью. Окно. Он взглянул на труп. Увидал в сгущавшейся темноте папиросу Франтинга, тлевшую на линолеуме, поднял ее и швырнул в каминную решетку. Во всю ширину окна висели кружевные занавески. Откинув одну из них в сторону, он выглянул наружу. Во дворе было гораздо светлее, чем в комнате. Он надел перчатки, сел на подоконник, перенес ноги и очутился на мостовой двора. Занавеска приняла прежнее положение. Торопливо осмотрелся кругом. Никого. Ни в одном из окон не было света. Он заметил зеленую деревянную калитку. Толкнул ее. Она распахнулась. Мгновением позже, обогнув здание, он снова оказался на морском бульваре. Но теперь он был беглецом. Куда же бежать? Налево или направо? Внезапная идея осенила его. Удачная идея, как сбить с толку его преследователей. Он вернется в отель с главного входа. Медленно и непринужденно он вошел через большую дверь. Его приветствовал пожилой портье. «Добрый вечер, сэр». «Добрый вечер. Есть у вас свободные комнаты?» «Полагаю, что есть, сэр». «Экономка только что вышла, но она скоро вернется. Не угодно ли будет присесть? Хозяин уехал в Лондон». Партия неожиданно повернул выключатель. Ломекс Гардер, моргая глазами от яркого света, вошел и уселся. «А в ожидании я бы выпил коктейль», — заметил убийца со слабой улыбкой. «Пожалуйста, дайте мне Бронкс». И, оставшись один в холодном вестибюле, подумал. «Вот так отель. Неужели в нем нет другой прислуги, кроме этого партия? Но, конечно, ведь теперь мертвый сезон». А возможно ли, что никто не слыхал звука выстрела? Гардер ощутил сильное желание убежать. Однако это было бы чересчур опасно. И он удержал себя. «Сколько?» Он обратился к портье, который с удивительной быстротой появился вновь с подносом в руке. На подносе стоял бокал. «Один шиллинг, сэр». Убийца дал ему восемнадцать пенсов и пригубил из бокала. «Очень вам благодарен, сэр». партия принял у него стакан. Послушайте, сказал Гардер. Я загляну сюда снова. Мне надо сделать кое-какие покупки. И медленно вышел в темноту морского бульвара. Ломекс Гардер облокотился на каменный парапет Квангецкого мола. Кругом не было ни души. Наступила ночь. На противоположной стороне гавани ярко горел свет маяка. Огни судов на море, то красные, то зеленые, то белые. Тянулись бесконечной вереницей в обоих направлениях. Волны мягко плескались о длинную стену мола. Дул тёплый нордвест. Гардер, зная, что кругом никого нет, все же оглянулся, вынул из кармана пальто револьвер и украдкой бросил его в море. Потом обернулся и уставился взглядом на таинственный, поднимавшийся амфитеатром кверху, освещенный город. На городской башне и на колокольнях церквей гулко пробили часы. Он был убийцей. Но почему же ему успешно не избежать обнаружения? Ведь другим убийцам это удавалось. Он сохранил способность трезво мыслить. Он не был взволнован, не растерялся. Он не оставил за собой никаких угрожающих ему улик. Партия не видел, как он в первый раз входил в отель. Никто не заметил, как он ушел после преступления. Он не оставил никаких следов своего пребывания в бильярдной. Никаких отпечатков пальцев на подоконнике. Уже одно то обстоятельство, что он надел перчатки, наглядно показывало полное самообладание. Никаких отпечатков ног на твердой сухой мостовой двора. Конечно, возможно, кто-нибудь незамеченный им наблюдал, как он вылезал из окна. Слабая возможность, но все же. Может, кто-либо из знающих его с виду людей заметил его, идущего рядом с франтингом по улице. Если это лицо уведомит полицию и сообщит описание его внешности, возможно, что начнутся розыски. Нет, напрасное опасение. В его наружности нет ничего, бросающегося в глаза случайному наблюдению. Ничего, кроме его высокого лба, которым он втайне гордился, но который был закрыт шляпой. Да, до сих пор он не сделал ни одной глупости, которую, по общему мнению, всегда совершают убийцы. И был уверен, что не сделает ее впредь. Он не испытывал обычно приписываемого убийцам желания снова посетить место преступления, хотя он и сожалел, что необходимость вынудила его на этот поступок, он не испытывал ни малейших угрызений совести. Кто-то должен был умереть, и уж конечно лучше это грубое животное, чем доведенное негодяем до отчаяния, измученная кроткая женщина, которую навсегда освободил его выстрел. Часы снова пробили. Гардер быстро зашагал к середине гавани, где была стоянка такси, и покатил на вокзал. Внезапная боязнь пронизала его. Преступление могло уже обнаружиться. Может быть, полиция уже установила слежку за внушающими подозрения путешественниками. Абсурд. Однако страх не проходил, несмотря на его явную нелепость. Шофер такси как-то странно посмотрел на него. «Нет». Это лишь воображение. Он заколебался на миг на пороге вокзальной двери, потом смело шагнул внутрь и предъявил контролёру свой обратный билет. Нигде не видно было полисменов. Он вошёл в пульмановский вагон, где уже сидело пять других пассажиров. Поезд тронулся. Подъезжая к Лондону, он снова ощутил приступ страха. Не ожидают ли предупреждённые по телеграфу сыщики прихода поезда? Нет. Никто не остановил его и не обратил на него внимания. Двухчасовой переезд до Гарвича был для него сплошной пыткой. Он вспомнил, что оставил лежащую под бильярдом уцелевшую от огня часть письма. Глупая забывчивость. Одна из тех глупостей, которые совершают убийцы. По счастью, огромная толпа на набережной Гарвича увлекла его в своем стремительном потоке на борт большого парохода, темные трубы которого выбрасывали облака дыма в звездное небо. Одно преимущество – сыщики не сумеют обнаружить его среди этой толкотни. Разве только они задержат при обходе судна или будут подстерегать его при высадке в Дании. Еще одна пересадка, все с тем же леденящим трепетом страха, с парохода на отходящий на Копенгаген поезд. Наконец, он подъехал к отелю, в котором остановилась Эмилия, и постучался в дверь ее номера. «Я не был у него». Ответил он на ее немой вопрос. Решил, что лучше подождать его ответа на твое письмо. Ложь невольно срывалась с его уст. Но что он мог сказать ей? И отныне он будет упорно поддерживать эту ложь, если только его не разоплачит полиция. «Думаю, что ты был прав», — согласилась Эмилия. Суперинтендант полиции Квангета и сыщик-сержант находились в бильярдной комнате отеля «Бельвю». оба были в штатском платье мощные лампы под зелеными абажурами какие обычно бывают в бильярдной заливали резким светом зеленый стол и свесившиеся на него неподвижные и не сдвинутые никем с места тела джона франтинга Выходящая из комнаты поденщица столкнулась с толстым человеком который успешно обманул полисмена, охранявшего другой конец длинного коридора протиснулся между женщиной и стеной поклонился обоим уголовным чинам. и закрыл за собою дверь. Суперинтендант, сухощавый, с плотно сжатыми губами и острыми усиками, сурово уставился на вновь прибывшего. "Я гощу моего приятеля, доктора Ферневаля, весело заявил тот. "Вы телефонировали ему, но так как он должен был отправиться на помощь одному из тех обстоятельств, в которых природа никак не хочет ждать, то я предложил ему заменить его здесь. Я уже встречал вас, суперинтендант, в Скотланд-Ярде. «Доктор Остен Бонд!» — воскликнул суперинтендант. «Он самый!» — ответил Толстяк. Они пожали друг другу руки. «Доктор Бонд с симпатией, суперинтендант полуофициально, полупочтительно, как человек, оберегающий чувства собственного достоинства, а также как человек, предчувствующий неприятное вмешательство, но не смеющий проявить свое недовольство». Сержант стушевался, услышав громкое имя знаменитого любителя сыщика. Гения, разрешившего сложные запутанные тайны желтой шляпы, трех столиц, двух перьев, золотой ложки и так далее, и так далее, дьявольская проницательность которого снова и снова заставляла профессиональных сыщиков заслуженно чувствовать себя бездарными глупцами. И чья известная всем дружба с высшими чинами Скотланд-Ярда Разумеется, вынуждало все полицейские власти обходиться с ним крайне вежливо. «Да», — сказал доктор Остенбонд после детального осмотря. «Умер от пули часа полтора тому назад». «Бедняга. Кто нашел его?» «Женщина, которая только что вышла отсюда. Здешняя служанка. Когда она заходила поправить огонь в камине?» «Как давно?» «О, около часа тому назад». «Найдена ли пуля? Я вижу, что она задела край этого латунного кольца». Сержант бросил взгляд на суперинтенданта, который, однако, самым решительным образом удержался от проявления какого бы то ни было удивления. «Вот пуля», — сказал суперинтендант. «А, десятичная, тридцать восьмой», — отметил доктор Остен Бонд, разглядывая сквозь очки лежащую на ладони суперинтенданта пулю. «Сплющенная». «Благодарю вас, с меня достаточно». Суперинтендант обратился к сержанту. «Вы можете позвать кого-нибудь на подмогу и убрать тело, так как доктор Бонд уже произвел свой осмотр. Что вы скажете на это, доктор?» «Конечно», — отозвался доктор Бонд, стоя у камина. «Я вижу, что он курил папиросу. Либо он, либо его убийца. У вас есть нить?» «О, да». Не без гордости ответил супертендант. «Взгляните-ка сюда. Ваш фонарь, сержант». Сыщик вытащил из кармана электрический фонарик. Супертендант обернулся к подоконнику. «У меня более сильный источник света», сказал доктор Бонд, вынимая свой фонарик. Супертендант показал отпечатки пальцев на раме окна, следы ног на подоконнике и несколько ворсинок синей материи. Доктор Остенбонд извлек из кармана увеличительное стекло и тщательно осмотрел все вещественные улики. «Убийца должен быть очень высоким человеком. Вы можете заключить это по углу выстрела. На нем был синий костюм, который он слегка разорвал об этот расщепленный край оконной рамы. На одном сапоге у него имеется дыра посредине подошвы, а на его левой руке всего четыре пальца». Очевидно, он вошел и вышел через окно, так как партия уверяет, что никто, кроме убитого, не входил в вестибюль. Ни снаружи, ни изнутри дома. В течение целого часа до того времени, когда было совершено убийство. Суперинтендант гордо привел еще ряд подробностей и в заключение сообщил, что он уже отдал приказ разослать повсюду описание примет преступника. «Странно, что такой человек, как Джон Франтинг, мог позволить кому-то влезть в окно». заметил доктор Остен Бонд, а особенно бедно одетому мужчине. «Вы лично знали покойного?» «Нет, но я знаю, что он был Джоном Франтингом». «Каким образом вам это стало известно, доктор?» «По счастливой случайности». «Сержант», — проговорил суперинтендант в душе несколько уязвленный, «прикажите констеблю привести сюда партье». Доктор Остенбонд расхаживал взад и вперед по комнате, впиваясь во все пытливым взором. Поднял бумажку, валявшуюся на ступеньке шедшего с двух сторон комнаты, возвышение для скамеек зрителей. Мимоходом взглянул на нее и бросил ее снова на пол. «Почему вы уверены в том, что никто не входил сюда во вторую половину сегодняшнего дня?» — обратился суперинтендант к портье. «Потому что я все время был в швейцарской, сэр». Бортье лгал. Но ему надо было заботиться о своем благополучии. Накануне он получил выговор за то, что против правил отеля отлучился со своего поста. Воспользовавшись отсутствием хозяина, он снова согрешил и боялся увольнения, если его поступок обнаружится. «Вам был виден оттуда весь вестибюль?» «Да, сэр». «Может быть, убийца забрался сюда заранее?» — робко вставил сержант. Нет. — возразил суперинтендант. Поденщица входила сюда дважды. Сначала, как раз перед приходом франтинга, увидела, что огонь в комнате гаснет, отправилась за углем и потом вернулась с угольной корзиной. Но вид убитого испугал ее, и она опрометью выбежала из комнаты. — Да, — заметил портье. — Я видел это. Новая ложь. По знаку суперинтенданта он удалился. «Мне бы хотелось побеседовать с этой поденщицей», — сказал доктор Остенбонд. Суперинтендант заколебался. «С какой стати прославленный любитель-сыщик будет ввязываться в то, что его вовсе не касается?» Но затем он вспомнил о дружеских связях любителя со Скотланд-Ярдом и послал за поденщицей. «Вы сегодня вытирали это окно?» — спросил ее доктор. «Да, если это вам будет угодно, сэр». «Покажите мне вашу левую руку!» Оторопевшая неряха повиновалась. «Каким образом вы потеряли ваш мизинец?» «Несчастный случай, когда я катала белье, сэр!» «Пожалуйста, подойдите к окну и положите на него ваши руки. Но сначала снимите ваш левый сапог!» Поденщица расплакалась. «Вам ничего не грозит, голубушка!» Успокоил ее доктор Остенбонд. «Подол вашей юбки оборван, не правда ли?» Когда поденщица удалилась, облегченно вздыхая и унося в руках левый сапог, доктор Остен Бонд добродушно сказал суперинтенданту. «Удивительная случайность. Когда она прошла мимо меня в коридоре, я успел заметить, что у нее на левой руке всего четыре пальца. Глубоко сожалею, что разбил вашу цепь улик, но я почти с самого начала был уверен, что убийца не входил и не уходил через окно». «Как так?» потому что я полагаю, что он все еще здесь, в этой комнате. Оба полицейских осмотрелись кругом, словно в поисках присутствующего убийцы. «Думаю, что он тут», — доктор Остенбонд указал на труп. «А куда же он запрятал после самоубийства револьвер?» — ледяным саркастическим тоном спросил суперинтендант, когда к нему отчасти вернулся его опломб. «Я тоже подумал об этом», широко улыбнулся доктор Остен Бонд. «Очень мудрое правило — совершенно не прикасаться к мертвому телу до осмотра профессионала-врача. Но хорошенько посмотреть на него нисколько не вредит делу. Видите вы левый карман его пальто? Замечаете вы, как он оттопырился? В нем находится нечто не совсем обыденное, нечто имеющее форму. засуньте в него руку». Суперинтендант, повинуясь этому предложению, вытащил из кармана мертвеца револьвер. — Ага, так и есть, — сказал доктор. — Веблей третий, совершенно новый. Попробуйте вынуть пули. Суперинтендант разрядил револьвер. «Так — Так-так, три пустых гнезда. Удивляюсь, куда он израсходовал две остальных. — А теперь где эта пуля? Понятно вам, что произошло? Он выстрелил. Его рука опустилась и разжалась, и револьвер случайно упал в карман. «Выстрелил левой рукой? Не так ли?» – иронически спросил суперинтендант. «Несомненно. Лет 12 тому назад Франтинг был, пожалуй, лучшим любителем боксером легкого веса Англии. Одной из причин к этому служило то, что, будучи левшой, он огорошивал своего противника. Его левые выпады были гораздо опаснее правых». Я несколько раз видел, как он боксировал. После этого разъяснения доктор Остенбонд Бонд подошел к ступеньке возвышения и поднял клочок тонкой бумаги. Очевидно, этот обрывок был перенесен сюда от сквозняка камина, когда открыли дверь. Это часть письма. Вы найдете обгоревшие остатки второй части в углу каминной решетки. Очевидно, он зажег о нее папиросу. Из бравады. Его последняя бравада. «Прочтите-ка это». Суперинтендант прочел. «Повторяю, я осознаю, что ты меня любишь, но ты убил мое чувство к тебе, и я завтра покину наш дом. Мое решение бесповоротно. Э». Доктор Остенбонд Бонд в раз вполне удовлетворительно продемонстрировал присущим ему, единственным в своем роде и быстрым образом, что профессиональные полицейские сыщики – сущие тупицы. Любезно пожелал суперинтенданту спокойной ночи, дружелюбно кивнул сержанту и с торжеством удалился. «Я куплю траурное платье и поеду обратно домой», сказала Эмилия Франтинг. Она сидела в своем номере Копенгагенского палас отеля Ломакс Гардер только что принес ей английскую газету с отчетом судебного следствия о смерти ее мужа. По заключению суда в данном случае имело место самоубийство. Тайну этого, на первый взгляд загадочного происшествия, блестяще разрешил, путем своего проницательного анализа, знаменитый сыщик-любитель, доктор Остен Бонд. Боб Дюссо «Зеленое стекло» Матсон закрыл дверь своей комнаты и спокойно спустился по лестнице в столовую, одновременно служившую баром и конторой. Будь в этих мебелированных комнатах другой выход, он охотно воспользовался бы им, но Тим Макдэффи, хозяин заведения, позаботился о том, чтобы этого не было. Макдефи приветствовал безработного моряка обычным «с добрым утром» и, быстро осмотревшись кругом, сделал ему знак пройти в небольшую боковую коморку. Матсон снова вспомнил о своем неоплаченном счете, но убежать было некуда. «Ну, как дела?» – спросил хозяин. «Не везет. Ни одно судно из заходящих сюда в последние два месяца не нуждалось в матросах». Матсон покачал головой. «Слыхал ли ты когда-нибудь о Винкли?» «Разумеется», – ответил Матсон, недоумевая, какое отношение это имело к его счету. Кто же в Ганулулу не слыхал о нем? «Так вот, у него найдется для тебя работа. Мы с ним старые знакомые. Он заходил сюда, потому что ему нужен белый. А какая работа? Помнишь тот бриг, что наскочил на риф Гермеса? Конечно. Слыхал ты, что капитан Барт отплывает туда на Эми снять груз с брига? Как же, ведь я пытался наняться к нему». Но не далее, как вчера, он отказал мне наотрез. Это вышло не кстати. Получить койку на Эмми Би входит в условия работы. По некоторым причинам, Винкли нужен свой человек на борту этого судна. Впрочем, если ты с ним сговоришься, он сам позаботится об этом. Я сообщил ему, что ты мой приятель, и он может рассчитывать на тебя в этом деле. Остальное зависит от тебя». «Охотно готов взяться за любую работу, если она только сулит деньги», заявил Матсон и, выйдя на улицу, зашагал к Ривер-стрит, где Винкли держал бакалейную лавку. Когда вошел Матсон, Винкли сидел за беспорядочно заваленной конторкой и прихлебывал чай из чашечки не больше наперстка. «Я Матсон», — отрекомендовался моряк. «Макдефи сказал, что у вас есть для меня работа, Китаец быстро окинул взглядом лавку. Единственный приказчик был занят с каким-то покупателем восточного типа. «Вы хороший моряк», — осведомился он. «Полагаю, что так», — отозвался Матсон. Никогда не слыхал о себе обратного мнения. «Мистер Макдефи рассказал вам о Эмми Би?» «Да, я сам было хотел поступить на нее, да не вышло». Винкли забарабанил по конторке своими длинными ногтями. «Предположим, что я устрою вас на это судно. Согласны вы выполнить для меня особую работу?» «Зависит от того, какого она будет сорта». Китаец снова оглянулся кругом, затем пустился в объяснение. «У меня был приятель на разбившемся судне. Юноша-китаец из Гонконга. Повар. Мой кузен в Пекине поручил ему доставить мне пакет, которого я так и не получил. Капитан пострадавшего судна сказал мне, что юноша-китаец утонул, но я не знаю. Думаю, что это не так. Этот капитан теперь возвращается к месту крушения на Эмми Би. Будет на ней помощником, как сказал мне мистер Макдефи. А что заключалось в том пакете? Нефрит. Ну. усмехнулся Матсон. «Кто бы стал убивать человека из-за такой ерунды? Да я целую бочку могу купить за десять долларов». Винкли покачал головой. «Есть нефрит и есть зеленое стекло. Второе не стоит и десяти долларов за бочку. Одно небольшое изделие из первого стоит дороже целой бочки с долларами. Нефрит пяти добрых духов из могилы Минга». «Нефрит из Юпена, принесенный в дар великому Хунг Цзи. «Вот о каком нефрите я говорю!» Матсон пожал плечами. «По мне это все зеленое стекло. Что же я должен для вас сделать?» Китаец еще ближе придвинулся к моряку и осторожно сказал. «Этот Копеланд, который был капитаном потерпевшего крушения судна, провел много лет в Китае». «Думаю, что он знает толк в нефрите и возвращается на Эми-Би не только для спасения своего груза. Вот почему мне нужно, чтобы вы тоже отправились понаблюдать за ним. А если привезете мне пакет, я щедро заплачу вам». «Но если он убил этого вашего китайца, то ведь уже завладел пакетом. Тогда он не стал бы туда возвращаться». у него было бы достаточно денег чтобы ни о чем не беспокоиться сколько же вы заплатите мне если я достану пакет тысячу долларов ответил винкли так же хладнокровно как если бы речь шла о пятидесяти центах матсон свистнул послушайте ка винг за этим скрывается больше того что вы рассказываете зря вы мне платить не станете. «Я сообщил вам все, что мне известно, и готов хорошо заплатить, потому что хочу получить мой нефрит». «Хорошо, я к вашим услугам, Винг. Как мне зачислиться на судно?» «Оно отплывает завтра утром. Одного матроса не окажется на борту. Они могут ждать сколько им угодно, но он не явится. Этого достаточно?» «Вполне», — ухмыльнулся Матсон. Занимавший внимание приказчика покупатель, к тому времени, когда Матсон покинул лавку, закончил свои покупки и побрел впереди него по Ривер-стрит. На углу он остановился. Миновав его, Матсон вспомнил, что когда он огибал угол полчаса тому назад, этот китаец стоял на том же месте. Ему пришло на ум, что этот человек следит за ним, но, подумав, он усмехнулся такой нелепой мысли. Ранним утром следующего дня Матсон был уже в доке. Он ничуть не пытался повидать капитана Барта и держался как случайный зритель. Шхуна эми изящное судно в полтораста тонн, было готово к отплытию. На борт были подняты две шлюпки, предназначавшиеся для перевозки груза. Капитан Барт отер свою толстую физиономию грязным рукавом рубашки и нетерпеливо посмотрел вдоль дока. Капеллан, бывший капитан, а теперь помощник, еще раз убедился, что все в порядке, и присоединился к капитану. Буксир поджидался с минуты на минуту, и Матсон легко мог себе представить, о чем они озабоченно толковали между собою. Буксир вошел в док, и Матсон решил, что пора обнаружить свое присутствие. Поравнявшись с кормой шхуны, он дотронулся в знак приветствия до своей шапки. Я сегодня не досчитываюсь одного человека. проворчал старый шкипер. «Не видал ли ты его?» «Как же, вчера вечером я его повстречал», правдиво отвечал Матсон. «Но с тех пор я его не видел. Он был уже порядочно нагружен, хотя вечер еще только начинался». Засвистел буксир. «А не позволите ли вы мне его заменить?» спросил Матсон. «Мне некогда ждать, когда ты сбегаешь за своими пожитками». «Да мне они и не потребуются». «Могу отправиться, как я есть». Капитан снова посмотрел на берег и, наконец, промычал свое согласие. Матсон тот же же взобрался на борт и бросился на полубак. Против дверей кухни он встретился лицом к лицу с поваром и с трудом подавил свое удивление. Повар оказался китайцем, возбудившим накануне его подозрения. Если тот и признал его, то также затаил этот факт про себя. Его морщинистое лицо сохранило полную невозмутимость. Возвратясь из полубака с вещами отсутствующего матроса, Матсон заметил, что капитан и его помощник пристально за ним наблюдают. У него возникла уверенность, что его отношения с Винкли известны и помощнику, и повару, а возможно, что и самому капитану. Команда судна представляла собой обычную смесь национальностей: двое канаков, португалец, скандинавец. И кроме Матсона еще один американец. Этих шестерых матросов было более чем достаточно, чтобы ставить и убирать паруса, но на месте кораблекрушения всем им предстояла тяжелая работа. Буксир отвалил от шхуме. Капитан крикнул «Топселя!» и легкий муссон подхватил судно. Неожиданно раздался зычный голос. «Эй, ты там, басяк!» заорал помощник Матсону. «Умеешь рулить?» Матсон крепко закусил губы и, успокоившись, ответил. «Моя фамилия Матсон. Рулить умею». «Берись за руль, посмотрим, как ты справишься». «А если нет, так...» Команда удивленно переглянулась, пораженная беспричинным взрывом злобы помощника. Матсон поднялся кверху и сменил у руля второго помощника, который провел судно через канал. Капитан Барт, по-видимому, сам несколько изумился, но ничего не сказал и вскоре сошел вниз. Желая по возможности избежать какого бы то ни было столкновения с помощником, Матсон был крайне осторожен. Однако, когда все разошлись, он поднялся и, став около колеса, уставился на помощника. — Чего ради ты так старался попасть на борт этой шхуны? — проворчал тот шепотом. «И что ты сделал с этим дураком-матросом после того, как напоил его?» Матсон заметил, что люк каюты был открыт, а, судя по тону помощника, тому было нежелательно, чтобы капитан услыхал его. «Не знаю, о чем вы говорите, сэр», — ответил он. «Я хотел получить койку на шхуне, потому что был на мели. Не знаю, что стало с тем матросом, который не вернулся вовремя». Лжешь, бросил капеллант. «Не забывай, что мне известна твоя затея, и я изловлю тебя, как только ты что-нибудь выкинешь». Матсон так крепко впился в рукоятку колеса, что его пальцы побелели, но сдержался и оставил эту угрозу без ответа. Теперь он узнал, почему Винкли был готов так расщедриться. Его поручение будет стоить этих денег. Обычные юго-восточные муссоны внезапно улеглись, и Эмми вяло покачивалась среди душного зноя. Солнце настолько припекало, что на палубе закипала смола. Капеллант продолжал травить мацена выискивая для него самую трудную и грязную работу. На второй день штиля он заставил его приводить в порядок заржавленную якорную цепь. Полубак трескался от жары. и до тяжелой, раскаленной цепи было невозможно прикоснуться голыми руками. Второй раз за это утро он подходил и измывался над работавшим Матсоном. «Ну вот, ты хотел получить работу на этой шхуне?» – прошипел он. «По вкусу она тебе?» Матсон даже не поднял глаз. Он знал, что его мучитель преследовал одну цель – убрать его с дороги. Один удар мог послужить для него желанным оправданием, чтобы надеть на Матсона наручники или пустить ему пулю в лоб. «Как же она тебе нравится, а?» Матсон снова промолчал. «Проклятье! Почему ты мне не отвечаешь?» — заорал помощник и с размаху своим тяжелым сапогом ударил стоявшего на коленях матроса. Матсон, шатаясь, поднялся на ноги и взглянул в упор на негодяя. Он готов был разможить злорадно оскаленную челюсть, но заметил внизу на палубе повара. Китаец торжествующе улыбался, впервые со дня отплытия из Ганаулу. Матсон внезапно ощутил, что повар не меньше помощника жаждал отделаться от него, и будет глупо сыграть обоим в руку. Видя его колебания, капитан стал его наускивать: «Трус! Чего же ты ждешь?» Привлечённая этим зычным криком команда собралась кругом них. Все матросы успели возненавидеть Капелланда. «Убей его, Янки!» — вопил португалец Джоя. «Мы поддержим тебя!» Матсон улыбнулся про себя. Он знал, что в открытой схватке маленький португалец первый задаст тягу. «Сам он трус!» — кричал скандинавец. «Попробует поддеть тебя!» «Давне!» Второй американец дал единственный рассудительный совет. «Примечай за его револьвером, Янки!» Его голос покрыл гул остальных. Матсон заметил, что рука помощника потянулась к карману брюк. «Нет, вы этого не сделаете!» Матсон покачал головой. «Если вы вытащите свой револьвер, это будет уже явное убийство!» Капеллан с проклятием убрал руку и повернулся к насмехавшейся команде. «Убирайтесь вон отсюда!» — рявкнул он. «Я покажу вам, как работать на этой лоханке!» Матросы с ропотом разошлись. Несмотря на все их дурное расположение духа, они еще не дошли до той точки возмущения, когда яростно глядят в револьверное дуло. Капитан Барт, как всегда, появился, когда весь шум улегся, и, не увидя ничего необычайного, снова нырнул вниз. Капеллан сдержал свое слово. Весь день он по каждому малейшему поводу ругал матросов и давал волю своим рукам. Под вечер его жертвой, по несчастной случайности, стал маленький португалец. Корзина с цыплятами, висевшая рядом с кухней, привлекла внимание помощника. Он приказал Джо вычистить ее. Внезапно раздался громкий писк, и один цыпленок полетел к борту. Команда забавлялась, глядя, как Джо пытается поймать беглеца. Раздался свирепый окрик помощника. Новый писк и цыпленок скатился через борт в воду. «Живо доставай его, туполобый дурак!» орал помощник. «Чего ты стоишь, разиня рот?» «Не могу, сэр!» пролепетал смущенный моряк. «Я не умею плавать?» «Пора научиться!» капелланд потянулся, чтобы схватить его, и Джо в ужасе укрылся в кухне. Наблюдавший с полубака эту сцену Матсон заметил, как повар всунул в руку португальца нож. В мгновение ока Джо выскочил из кухни и с ножом бросился на капелланда. Его постигла полная неудача. Помощник поймал руку, державшую нож, и яростно сдавил ее. Когда оружие со звоном упало на палубу, он прислонил свою жертву к стене кухни и избил ее до потери сознания. «Что случилось, мистер Капеллант?» — крикнул капитан с мостика. Помощник показал на захлебнувшегося цыпленка позади шхуны. Учил одного дурака, как чистить цыплячью корзину, не выпуская всех цыплят на волю. «Это была курица или наседка, мистер Капеллант?» — осведомился капитан. «У меня не было времени разглядеть ее», — рассмеялся помощник. Для Матсона этот инцидент означал нечто большее, чем жестокое избиение матроса. Ему было известно, что суд стал бы на сторону помощника, даже если бы тот убил человека, потому что нельзя было отрицать факты нападения с ножом. Однако Матсон знал и то, что не было известно Капеланду об участии китайца в этом нападении. Это наилучшим образом свидетельствовало о характере взаимных отношений повара и помощника. Спустя пять дней появилась в виду единственная уцелевшая мачта, потерпевшего крушение судна, и к вечеру Эми Би стала на якорь, на возможно близком расстоянии от рифа. Едва успела размотаться якорная цепь, как помощник приказал спустить шлюпку и назначил на нее гребцами обоих канаков. Капитан Барт равнодушно наблюдал за всеми приготовлениями. Матсона удивила, что капитан не интересовался ничем, кроме своей каюты. «Возможно, что я останусь на ночь на борту, поглядеть, как там обстоит дело», — крикнул капеллант капитану. «Хорошая мысль», — согласился капитан. «Завтра с утра мы займемся грузом». Матсон разразился в душе проклятием. Какие у него остаются шансы найти этот пакет, раз капеллант опередит его на целую ночь? А что чувствует в эту минуту китаец? Взглянув по направлению кухни, он увидел нахмуренное лицо повара, провожавшего глазами отплывающую шлюпку. Когда стемнело, на борту разбитого судна блеснул огонек. Немного позже канаки одни вернулись обратно. Матса злила, что он был так легко побежден. Растянувшись на палубе, он притворился спящим. Часом позже все остальные тоже улеглись, кроме вахтенного у якоря. который, очевидно, тоже задремал. Свет в помещении повара несколько времени тому назад погас. Матсон спокойно пробрался к Больверку, скинул рубашку и сапоги и перелез за борт. В соседстве со шхуной кишели акулы, но он решился пойти на риск. Отпустил скользкий борт, поплыл к рифу и вскоре очутился на заваленной палубе, засевшей на скале барки. Свет, который он наблюдал со шхуны, горел в кухне. Осторожно пробравшись туда, Матсон заглянул в открытую дверь. Капеллант, спиной к нему, разглядывал подкладку, превратившуюся в лохмотье одежды. Отшвырнув ее в сторону, он поднял какие-то штаны и, вывернув наружу карманы, вспорол их сбоку по шву. Не найдя ничего, он забормотал себе под нос и толкнул ногой что-то, лежавшее на полу. Сначала Матсон не мог рассмотреть, что это такое. Но когда он подкрался ближе, волосы на его голове зашевелились от ужаса. Он увидел, что это были побелевшие останки человека. Помощник был занят тем, что раздевал их. Содрав с них рубашку, он взволнованно опустился на колени. Вокруг скелета обвивался полусгнивший пояс для ношения денег. Капеллан оторвал его и тщательно исследовал. но остался явно разочарованным. Отбросив с проклятием пояс, он снова пнул ногой покойника. Матсон наблюдал эту отвратительную сцену, как вдруг его ухо уловило какой-то шум на палубе. Скользнув обратно в тень полубака, он стал ждать повторения того же звука. Этого не случилось. Но затем какая-то фигура подкралась к кухне и тоже заглянула в открытую дверь. Он узнал в ней китайца-повара Сашхуны. Матсон притаился, ожидая, что будет дальше. Медленно протекали минуты. Мускулы его разболелись от напряженной согнутой позы, но китаец не двигался. Внутри кухни Капиланд переворачивал все вещи вверх дном. Снова осмотрев лохмотья и пояс, он с отвращением собрал их в кучу и выкинул за борт. Китаец едва избег при этом встречи с Капиландом. Он мгновенно нырнул в темноту полубака, так близко от Матсона, что мог бы до него дотронуться. Капеллан собрал кости и кожу покойника и послал их туда же, за борт. Матсон не сомневался, что мертвец и был тот юноша-китаец, который якобы утонул. Винкли был прав, не веря этому известию, но теперь не оставалось никакой улики. Помощник безуспешно поискал среди заржавевших горшков, взял свой фонарь и перенес его в соседнее с кухни помещение повара. Потом, вернувшись на палубу, неподвижно постоял, пиваясь глазами в окружающий мрак. Выйдя из полосы лившегося из открытой двери каюты света, он обогнул кухню, перешел на другую сторону палубы и, прислоняясь к перилам, вслушивался в темноту. Китаец как молния кинулся из тени полубака в освещенную каюту, Матсон заметил, как он по пути вытащил из-под своей куртки небольшой пакет. Через секунду выскочил обратно и снова спрятался в тень. Капеллант вернулся и вошел в каюту. Китаец тотчас же пробрался по палубе и исчез так же незаметно, как явился. В мыслях Матсона зашевелилась целая дюжина вопросов. Каковы были намерения китайца? Что находилось в его пакете? Если не Фрид, то где же он нашел его, и почему положил там, где его мог найти капеллант? Оставив свое укромное место, Матсон украдкой заглянул в каюту. Помощник тщательно вынимал пригорошнями солому из ветхого матраца. Громко выругался и выбросил матрац на палубу. Потом его внимание привлек узел под койкой. Он вытащил его. Вместе с узлом выкатился небольшой пакет. Матсон затаил дыхание, пока Капиланд разрывал оболочку пакета. Правда, на таком расстоянии нельзя было разглядеть его содержимого, но удовлетворенного восклицания помощника было достаточно. Одним прыжком Матсон влетел в каюту и выхватил пакет из рук изумленного Капиланда. Засунув пакет в карман, он повернулся к выходу. Но оправившийся от изумления Капиланд выхватил револьвер. Матсон вышиб у него оружие. Оба схватились в рукопашную и выкатились на палубу, нанося друг другу свирепые удары. Матсон почувствовал, что противник пытается во что бы то ни стало его изувечить. Изловчившись, он с усилием высвободился из мощных рук капиланда и метким выпадом в челюсть лишил его сознания. Отдышавшись, Матсон пробрался к упавшей мачте и, спустившись по ней в воду, поплыл обратно на шхуну. На следующее утро началась перевозка груза. Капеллан вернулся со своего бывшего судна только к концу дневной работы и прямо прошел в свою каюту. Второй американец, Дэвис, поднявшись вслед за помощником на палубу, пытливо поглядел на Матсона и спросил. «Был ты ночью на разбитой барке?» Матсон притворился удивленным. «С какой стати? Что мне там делать?» «Ну тогда я не знаю, на кого и подумать». разве что помощник со скуки решил сам с собой подраться и посадил себе под глаз великолепный фонарь Матсон распределил содержимое пакета по своим карманам но потом опасаясь за его сохранность улучил после ужина момент когда вся команда находилась на полубаке незаметно проскользнул в якорное помещение и спрятал там свою добычу потом растянулся вместе с остальными на палубе но не спал а вслушивался в темноту Он не знал, что именно предпримет капеллант, но отнюдь не желал быть застигнутым врасплох. Вдруг он услышал чье-то движение. Гибкая фигура китайца выскользнула из кухни и поспешила к борту. Матсон неслышно прокрался за ней. Китаец спустился в одну из шлюпок и отчалил Крифу. Матсон решил последовать за ним вплавь. Достигнув потерпевшего аварию судна, он задержался на больварке, пока в кухне не появился слабый свет. Подойдя туда, он увидел, что китаец, так же как и прошлой ночью помощник, обшаривает каждый уголок кухни. Матсону стало ясно, что отнятый ему капелланда нефрит ничего не стоит, и либо китаец хотел сбить капелланда с толку и отвадить его от дальнейших поисков, либо же на шхуне действительно спрятано нечто очень ценное. Никто не мог бы так тщательно обыскать кухню, как именно повар. Китаец так подробно исследовал один горшок за другим, каждый печной кирпич, деревянную обшивку стены потолка, что с интересом наблюдавший за ним Матсон стал опасаться, успеют ли они до рассвета вернуться на шхуну. Но поиски оказались безрезультатными. Также безуспешно осмотрев и помещение повара, китаец загасил свой фонарь и отправился обратно на шхуну. На завтра повторилось то же самое. Днём шла усиленная перевозка груза, а ночью китаец, на глазах тайком следившего за ним Матсона, продолжал обыскивать одну часть барки за другой. На третье утро Дэвис внезапно обратился к Матсону. «Не знаю, какую ты ведёшь игру, Янки, но помощник тебя в чём-то подозревает. Искал тебя прошлой ночью на палубе и, очевидно, заметил, что не хватает одной шлюпки». Матсон промолчал. но когда наступила ночь, вместо того, чтобы как всегда последовать за китайцем, остался лежать неподвижно. Едва повар спустился в шлюпку, как капеллант сбежал с мостика и приказал ему вернуться обратно, а когда китаец повиновался, с размаху ударил его кулаком. Тут только капеллант заметил свою ошибку и, отступив назад, удивленно воскликнул. «И ты тоже!» Взбешенный китаец молча кинулся на капелланда. высоко занеся над головой руку с длинным широким ножом. Матсон увидал, как оба сцепились, и через одну-две минуты услыхал шум грузного падения чего-то тела. Последовало длительное молчание. Потом капеллант выпрямился во весь рост, оглянулся на спавших в другом конце палубы матросов, сгреб неподвижное тело китайца и перекинул его за борт. После всего происшедшего, Матсону не захотелось отправляться на разрушенное судно. Несмотря на усталость, он долго не мог уснуть. Задремавший на вахте португалец проснулся и, разбудив сменившего его Дэвиса, сейчас же снова уснул. С рассветом все узнали об убийстве. Залитая кровью палуба не оставляла никаких сомнений. Капитан Барт, босой в пижаме, явился исследовать происшествие. «Известно ли кому-нибудь из вас что-либо об этом деле?» Спросил он испуганную команду. Матросы пробормотали «нет», отрицательно качая головами. «Мистер Капюлант, мистер Айнглейс». Он повернулся к своим помощникам. «Здесь произошло убийство. Мы должны найти человека, который его совершил». «Уверен, что мы оба тут ни при чем». «Какой нам смысл убивать сумасшедшего язычника?» — ответил капеллант. «Действительно», — согласился капитан. «В таком случае это дело одного из вас», — продолжал капеллант, обращаясь к матросам. «Кто из вас стоял вахтенным ныне ночью?» Он взглянул на Матсона, но тот отстоял свою вахту предыдущую ночь. «Ну, выходите!» — закричал помощник. «Вперед!» португалец, Дэвис и один из канаков выступили вперед. «Ну что же вы знаете?» — продолжал он. «Убийство не могло совершиться здесь, на открытой палубе, без ведома одного из вас». Все трое молчали. «Кто нес последнюю вахту?» — спросил он. Канак утвердительно кивнул головой. «Так, это тебя исключает». За два-три часа кровь не успела бы так засохнуть. Канак облегченно отступил в толпу. «Дэвис, ты нес вахту с двенадцати до четырех». Дэвис подтвердил это. «Знаешь ли ты что-нибудь?» «Нет, сэр. Ты стоял на вахте в предыдущую ночь? Заметил ли ты тогда что-нибудь необычное?» «Да, я видел, как китаец однажды проскользнул на палубу. и в одной из шлюпок отправился к разбитому кораблю. Это было новостью для капиланда Он не смог скрыть своего удивления. «Почему ты ничего не сказал об этом?» — пророчал он. «Вы тоже не спали и были на палубе, сэр», — ответил спокойно Дэвис. «Я думал, что вам это известно». Помощник нахмурился и сжал кулаки. «Это моя обязанность — не спать и следить за вами, черти!» проворчал он ты врешь говоря что я что либо знал о китайце я только отвечаю на ваш вопрос сэр, но ну, хватит кого нибудь доповесят да за это дело сейчас не время для догадок. капелланд повернулся спиной к дэвису и обратился к португальцу с минут он пристально молча смотрел на него Джонни ненавидел и боялся помощника всей своей жалкой душонкой. он смотрел на него теперь как пойманная крыса ну пробормотал капитан. а что ты знаешь об этом ничего помощник пристально взглянул на высохшую кровь потом на португальца это пятно здесь по крайней мере с полуночи а то и раньше твоя была вахта с восьми до двенадцати не правда ли да сэр ты что же спал Запуганный человек побоялся сказать правду. «Нет, сэр», — возразил он. «В таком случае ты должен что-нибудь знать об убийстве. Если же ты боишься сказать, то, очевидно, потому что сам замешан в этом деле». «Нет, нет», — закричал португалец. «Я спал». «Спал», — усмехнулся капитан. «Только что клялся, что не спал. Уж раз ты врешь насчет одного...» то соврёшь и насчёт другого». «Я убеждён, что это так», — прервал его капитан. «А человек, который может лгать, может и убить». Абсурдная логика. Но чего большего могли ожидать от него матросы? Обвинение невинного португальца взбесило Матсона, но он сдержался, чувствуя, что ещё не настало время вмешиваться. «Он уже замахнулся раз на вас ножом». Обратился капитан к капеланду. Не ли? Да, и чуть было меня не поранил. Ну, тогда у меня достаточно доказательств. Заприте его в кухне, и пусть он займется стряпней. Это хорошее место для размышлений. Когда мы приедем в Ганалулу, мы сдадим его полиции. Португалец в ярости бросился к капитану, но бдительный помощник опрокинул его ударом кулака. и раньше, чем он успел встать на ноги, сгреб его за шиворот и втолкнул в кухню. В эту ночь Матсон не посещал разбитого корабля. Он не представлял себе там укромного уголка, который бы уже не обшарил покойный китаец. Кроме того, три бессонных ночи сказались на его силах. Португалец бронился и сыпал проклятиями в своем заточении. Матросы, приходя за едой, пробовали утешать его. но он был запуган и взбешен до потери рассудка. Сначала он отказывался готовить пищу, но угроза капелланда повесить его тут же, на месте, положили конец его сопротивлению. Потерпевшая аварию Барка была небольшим судном, и на пятый день работы с нее успели снять весь груз. Все, что как-то могло пригодиться, было содрано и перевезено на корабль, вплоть до полуиспорченных запасов кладовой и охапки дров из кухни. Когда эми Биббл поднят якорь, Матсон удовлетворенно почувствовал, что сделал все, что было в его силах. Он был уверен, что на обратном пути в Гонолулу капеллант попытается как-нибудь вернуть себе нефрит, если он еще уверен в его подлинности. Португалец постепенно успокаивался. Матсон ждал, когда он окончательно придет в себя, чтобы сообщить ему все насчет убийства китайца и предложить ему свою поддержку. Возможность это предоставилась ему во время второй вахты, за день до их прихода в Ганулулу. Португалец удивился тому, что услышал, но не придал этому никакого значения. «Теперь все в порядке», — пояснил он. «Капеллант даст мне возможность сбежать». «Сбежать?» — воскликнул Матсон. «Дурак ты этакий. Да ведь он будет уверять, что ты убийца, и тебя будут преследовать весь остаток твоей жизни». «Да, но он говорит, что я не могу доказать свою невиновность, так что уж лучше мне бежать. Но я могу это подтвердить. Я видел, как он его убил. Он спасает свою шкуру, давая тебе возможность скрыться. А если власти тебе не поверят? Какие у тебя доказательства? И при том ты только матрос, а он помощник капитана. Нет, я уже вошел с ним в сделку». Нашел нефрит и сказал ему, что он стоит у ему денег. Я заставил его обещать отпустить меня, и за это дал ему нефрит. «Нефрит?» — воскликнул Матсон. «Где же ты его нашел?» Джо удивился произошедшей в Матсоне перемене. «Ты тоже думаешь, что эта штука стоит денег?» «Смешно. А я нашел его в полене, когда растоплял печку дровами с разбитого корабля». «Один кусочек выскочил из дерева, тогда я расколол полено. Оно все было полно нефрита. Там было и немного золота». Матсон обругал себя дураком. Он видел десятки раз эти дрова, помогал их перегружать, да так и не догадался обыскать их. «И ты отдал ему твою находку?» — спросил он. Джо засмеялся. «Ну да, он пошел на эту приманку, как рыба». Матсон соображал. Теперь ему было ясно, почему капеллант его не беспокоил. «Когда он обещал освободить тебя?» — спросил он. «Я не знаю. Он говорит, когда мы приедем в гнулулу «Он врет тебе, Джо. Сговорись с ним отправить тебя в шлюпке на берег сегодня ночью. Не давай ему увести себя в Ганулулу, иначе тебе никогда не видать свободы». «Почему ты так думаешь?» Португальца было легко смутить. Потому что знаю его. Разве ты сам мало имел с ним дела? Может быть, он и врет мне. Ладно, сегодня же ночью я попрошу его. Матсон покинул португальца в тяжелых размышлениях. Ко времени разговора с Капелланом Джо снова впал в полусумасшедшее состояние. В конце первой ночной вахты Капеллан делал обход палубы. Услышав, как Джо позвал помощника, Матсон подкрался к кухне, чтобы подслушать их разговор. «Что тебе надо?» — проворчал помощник. «Дайте мне шлюпку сегодня ночью. Высадившись на берег, я разобью ее о скалы, и вы сможете сказать, что я утону». «Дать тебе шлюпку?» «Да ты с ума сошел! Ты ее не стоишь!» «Что же вы думаете со мной сделать?» — свирепо спросил Джо. «Что? Эх ты дурак! Да я сдам тебя полиции!» Что же по твоему я еще буду с тобой делать? А, -а, а, так вы солгали! Клянусь богом, я убью вас! Убьешь? У тебя кишка тонка. презрительно бросил Капиланд и удалился. Матцена погнул угол кухни и в упор встретился с помощником. У вас будет чем похвастаться. Нечего сказать, отважный поступок, убить беднягу китайца. Опять ты! — прошипел капеллант. Ну — Но на этот раз ты от меня не уйдешь. Он полез в карман за револьвером. Матсон стоял слишком далеко, чтобы выхватить из его рук револьвер. Секунда, пока он ожидал вспышки огня, показалась ему вечностью. Но вспышки не последовало. Послышался вопль. Блеснул нож, и револьвер, выпав из обессилевших пальцев помощника, с треском покатился по палубе. Раненый отпрянул назад. Снова сверкнул огромный нож и снова раздался вопль, хотя на этот раз нож полоснул по воздуху. Прижатый к перилам между перегородкой полубака с одной стороны и мацаном с другой, капитан взывал о пощаде. «Не убивайте меня! Не убивайте!» Но просьба его не помогла. Снова замахнувшись ножом, португалец подскочил к помощнику. Его омрачившийся рассудок был полон негодования и жажды мести. У Капелланда оставался один путь избежать удара ножа. Одним прыжком он перемахнул через перила и исчез вымывавший борт пени. В последнем приливе бешенства португалец швырнул вслед ему свой нож и, всхлипывая, упал на палубу. «Человек за бортом!» — крикнул Матсон и кинулся наверх. стоявший у руля дэвис кинул в воду спасательный круг он упал не далеее ярда от головы утопающего и все наш шхуне затаили дыхание но потом круг нетронутый отплыл в сторону и исчез в темноте капитан барт выглянул снизу и видя что команда собралась на корме вышел на палубу что случилось спросил он Матсон сообщил о гибели помощника повернуть назад сэр спросил дэвис «Вы говорите, что он даже не ухватился за спасательный круг?» «Круг чуть не попал ему на голову, сэр, но он не дотронулся до него». «Значит, он не нуждался в нем, и нам бесполезно будет идти назад. Какого дьявола он прыгнул за борт? Любой дурак может придумать лучший способ самоубийства, чем бросаться со шхуны при этаком ветре. А, кстати, хороший ветер!» Держу пари, что мы делаем не меньше восьми узлов. Айнглейс заступил на вахту, а капитан, взглянув на вздывавшиеся паруса, ушел вниз. Он проявлял не больше признаков волнения, чем при виде потери своего цыпленка. Настало время, — решил Матсон рассказать капитану то, что ему было известно об убийстве китайца. Сходив сначала в якорное помещение, он выудил спрятанный там пакет. Потом с разрешения второго помощника спустился к каюте капитана. «Что вам нужно?» — отвечал старик на его стук. «Я полагаю, вам следует узнать, сэр, что ваш утонувший помощник был убийцей китайца». «Помощник? Ты с ума сошел? Стараешься очернить покойника, чтобы вызволить португальца?» «Нет, сэр, я сам видел, как он это сделал». «Сам видел». Однако чертовски неподходящее время именно теперь сообщать мне об этом. «Так точно, сэр. Но вам известно, как оно всегда бывает. Я вовсе не хотел быть избитым до смерти, прежде чем мы войдем в порт». «Ерунда. На моем судне никогда не водилось рукоприкладство». У Матсона было на этот счет иное мнение, но он не стал спорить. «Ну, что же ты видел?» Мне не нравится пятнать покойника, но, может быть, мне и вправду следует узнать об этом. Матсон рассказал все, чему он был свидетелем в ту ночь на палубе. Следовательно, он убил язычника из самозащиты, объявил капитан. Я сам поступил бы так же. Возможно, сэр, уступил ему Матсон. Но ведь из-за чего-то должен был загореться весь этот сырбор? Я смекнул про себя, что китаец искал что-то на погибшем судне, а помощник застал его за этим занятием и отнял у него находку. «А что же он мог искать?» «Этого я не знаю, сэр. Полагаю, что нам надо бы посмотреть в его вещах. Нет ли там чего-нибудь такого, чего мог бы желать китаец?» «Ты имеешь в виду опиум?» «Вы, дурачьё, вбили себе в голову, что каждый человек, владеющий судном, занимается контрабандой опиума». мацуну было доподлинно известно, какой ценой была приобретена шхуна, на которой он находился, но обстоятельства требовали от него соблюдения величайшей дипломатии. «Нет, нет», — запротестовал он, — «я просто думал, что мы можем спасти бедного невинного Джо от виселицы». «Уверен, что вы не хотите, чтобы его зря повесили?» «Разумеется, не хочу. Отправляйся в его бывшую каюту и взгляни, не найдешь ли там чего. Только не вздумай стащить что-либо». «Я бы предпочел пойти вместе с вами, сэр», — предложил Матсон. «Нет, мне некогда с этим возиться. Сообщи мне, если найдешь что-нибудь». Матсон обнаружил в каюте помощника у ему личных вещей, перевезенных капелландом с барки. Он не знал, откуда начать свои поиски, но, наконец, решил сначала обшарить обычные потайные места, прежде чем перейти к ящикам и мешкам. Догадка оказалась удачной. Он заметил пару старых сапог, из одного из которых торчали носки. Под носками лежала грязная тряпка. Когда он ее развернул, у него вырвалось невольное восклицание. Перед ним лежали различные изделия цвета переливающегося моря. Смеющиеся собаки, чешуйчатые драконы и толстые старые будды были соединены вместе полосками из китайского золота. Это было, пожалуй, по цене зеленого стекла. Убрав тряпку, он тщательно запрятал свою новую находку за пояс. Обернул в тряпку пакет, который он принес с собой, И с торжеством возвратился к капитану. Старик посмотрел на изделие и фыркнул: "Подделка, зеленое стекло. Неужели ты думаешь, что человек убил бы кого-нибудь ради этой дряни? Я-то знаю, нефрит. Хотя, может быть, этот дурак и принял это за настоящий камень. Разумеется, так, сэр. Иначе бы он не постарался бы его так запрятать." «Мне предстоит дьявольски неприятная задача выпутаться из этой неприятности. Один человек убит, другой погиб за бортом. Для дела плохо, когда о корабле начинают ходить всякие толки. Вы можете сказать, что между обоями произошла схватка», — предложил Матсон. Капитан пытливо взглянул на него. «Как ты полагаешь?» Достаточно ли у португальца здравого смысла, чтобы держать язык на привязи? Бедняга Джо. Он запуган до смерти. Если ему представится возможность бежать, вы его больше никогда не увидите, сэр. А как насчет тебя? Это не мое дело, — пожал Матсон плечами. Я видел, как этот дьявол совершил убийство, и как он утонул за это. Что с моей точки зрения... «Уравновешивает все происшедшее. Полагаю, что и остальные думают так же». Поразмыслив, капитан кивнул своей жирной головой. «По-моему, тоже», — заявил он. «Выпусти португальца и скажи ему, что чем скорее он исчезнет, тем будет лучше». «Есть, сэр. Вы человек справедливый». Говоря это, Матсон снова завернул поддельный нефрит в грязную тряпку. Что ты хочешь с ним сделать? – спросил капитан. Положить обратно, сэр. Брось его за борт. В нем нет никакого проку. Как бы там ни было, это проклятое стекло принесло несчастье. Слушаюсь, сэр. Полагаю, что вы правы, – согласился Матсон. Но выйдя на палубу, он вместо того, чтобы кинуть пакет воду, положил его себе в карман. На следующее утро после того, как шхуна вошла в док, Он прямо отправился в бокалейную лавку Винли. А, вы вернулись, воскликнул лавочник. Да вернулся, и вот то, что вам было нужно. Винли схватил своими костлявыми руками пакет и раскрыл его. Один беглый взгляд, и он вскочил с табурета, разразившись всевозможными проклятиями на китайском языке. В чем дело? спросил Матсон. Это не нефрит, а стекло. «Мне тоже так думается», — усмехнулся Матсон. «Но я хотел наверняка убедиться. А что вы скажете вот об этом?» Он положил перед китайцем второй пакет. Винкли трепетно разорвал его и со вздохом опустился на табурет. Перед ним грудой покоились смеющиеся собаки и толстые маленькие Будды с золотыми звеньями. Он долго любовно смотрел на них, а потом потянулся за своими деньгами. «Вы молодец!» – сказал он, отсчитывая десять билетов по сотне долларов каждый. Матсон сложил билеты и сунул их в карман. Эта сумма могла на целый год обеспечить ему полный пансион о Макдаффе. «Я был дураком, если хотите знать», – сказал он. «Я бы снова не взялся за эту работу и за десять тысяч долларов». «Вам и не придется», – покачал головой Винли. подобного этому нефрита нет больше во всем китае гилберт кит честертон зеркало судьи джеймс бэкшоу и уилфрид эндерхилл были старыми друзьями Они любили бродить целыми ночами по улицам, болтая без умолку и огибая один угол за другим в безмолвном, безжизненном лабиринте большого пригорода, в котором они проживали. Первый из них – высокий, темноволосый, черноусый, добродушный мужчина, был профессиональным сыщиком. Другой – чувствительный на вид джентльмен с острыми чертами лица и редкими волосами, сыщиком-любителем. Читатель несомненно удивится, когда узнает, что говорил сыщик-профессионал, а любитель слушал и притом даже с некоторым почтением. "Наше ремесло", говорил Бэкшоу. "Это единственное ремесло, в котором профессионал по всеобщему убеждению постоянно ошибается. Никто никогда не пишет рассказов о том, что парикмахер не умеет стричь волос, и ему помогает клиент". Или скажем о том, что извозчик не умеет управлять кэбом, и седок посвящает его в управление кэбом. Но при всем том я не стану отрицать, что мы часто предпочитаем идти по протаренной дорожке. Иными словами, мы имеем несчастье постоянно руководствоваться какими-то твердыми правилами и законами. В чем романисты не правы, так это в том, что они вообще отказывают нам в праве руководствоваться ими. Шерлок Холмс. заметил Эндерхилл. Несомненно, сказал бы, что он руководствуется правилами и законами логики. Но возьмем, к примеру, следующий вымышленный, конечно, случай с Шерлоком Холмсом и профессиональным сыщиком Листардом. Шерлок Холмс может, скажем, догадаться, что какой-нибудь совершенно незнакомый ему человек, переходящий через улицу, иностранец только потому, что этот незнакомец, переходя через улицу, смотрит сначала направо, а потом налево. Я готов согласиться, что Хомс угадал правильно. Я уверен, что Листарт никогда бы не догадался. Но ведь все упускают из виду, что полицейский сыщик, который не мог догадаться, мог зато знать. Листарт знал, что этот прохожий-иностранец по той простой причине, что он в пределах своего участка должен следить за всеми иностранцами. А кое-кто сказал бы вообще за всеми жителями. Как полицейский я радуюсь, что полиции стало многое известно, ибо всякому хочется делать свое дело безукоризненно. Но как гражданин я нередко задаю себе вопрос, не слишком ли много известно полиции. Неужели вы хотите этим сказать, что вам известен каждый человек в вашем участке? Стало быть, если бы вон из того дома напротив вышел какой-нибудь человек, вы могли бы сказать, кто он и что он? «Да, если бы он был владельцем дома», — ответил Бэкшоу. «Этот дом арендуется неким литератором англо-румынского происхождения, который обычно живет в Париже, но в данное время находится здесь в связи с постановкой какой-то пьесы. Зовут его Озрик Орм, он представитель новой школы, и, кажется, его очень трудно читать». «Ну а другие жители этой улицы?» — сказал Эндерхилл. Я как раз думал, как странно, как новое и незнакомо все тут выглядит. Эти высокие белые стены, эти дома, затерявшиеся в садах. Вы не можете знать всех. Кое-кого я знаю, — ответил Бэкшоу. Вот эта стена, мимо которой мы идем, окружает владение сэра Хэмфри Гвина, более известного под кличкой Судьи Гвина. Это тот самый старый судья, который так шумел по поводу шпионажа во время войны. Соседний дом принадлежит богатому торговцу сигарами. Он родом из Латинской Америки, очень смуглый и похож на испанца, но фамилия у него самая английская — Буллер. «Следующий дом. Вы слышали шум?» «Да, я что-то слышал», — сказал Эндерхилл. «Но что, я не знаю». «А я знаю», — ответил сыщик. Это были два револьверных выстрела и крик о помощи. А донеслись они из сада судьи Гвина, этого приюта законности и мира. Он поглядел направо и налево и прибавил. А ведущие в сад ворота находятся с другой стороны, за полмили. Эх, если бы эта стена была пониже или я полегче. А все-таки надо попробовать. «Чуть дальше она пониже», — сказал Эндерхилл. «И там есть дерево, которое можно использовать». Они побежали вдоль стены и вскоре достигли места, где она сразу уступом становилась ниже, точно уходя в землю. Садовое дерево свешивало на улицу ветви, позолоченные светом одинокого уличного фонаря. Бэкшел ухватился за ветку и занес ногу над низкой стеной. В следующее мгновение оба приятеля уже стояли по колено в густой зелени, росшей под стеной сада. Сад судей Гвина представлял собой ночью удивительное зрелище. Он был очень велик и лежал на самой окраине города, окружая высокий темный дом. Дом был в полном смысле этого слова темный; все его окна закрыты ставнями, ни в одном не было света. Но сад, который должен быть еще темнее, сверкал мерцающими огнями, напоминавшими огни угасающего фейерверка. Казалось, между деревьями догорала гигантская ракета. Когда приятели подошли ближе, они увидели, что свет исходит от множества разноцветных лампочек, развешанных на деревьях точно драгоценные плоды аладинового сада. Особенно сильный свет исходил от маленького озера или пруда, который переливался бледным сиянием, словно в воде его горело электричество. — Что, у него гости? — спросил Эндерхилл. — Сад иллюминирован. — Нет, — ответил Бэкшоу. Это его причуда. И кажется, он любит развлекаться так именно тогда, когда один. Он устроил небольшую электрическую установку вон в том бунгало, где он обычно работает и держит все свои бумаги. Буллер он его очень хорошо знает, говорит, что когда горят разноцветные лампочки, то это обычно значит, что судью не следует тревожить. Нечто вроде красного сигнала, заметил Эндерхилл. «Да, и я боюсь, что это сигнал бедствия». И Бэкшоу внезапно бросился бежать. Через мгновение Эндерхилл увидел то, что раньше него увидел Бэкшоу. Мерцающее кольцо огней, тянувшееся по отлогому берегу пруда, в одном месте было прервано двумя черными полосами, которые вскоре оказались длинными черными ногами человека, упавшего ничком головой в пруд. «Идите сюда!» — громко крикнул сыщик. Это похоже на... Его голос заглох. Он побежал через широкую лужайку, слабо освещенную искусственным светом, наприме к пруду и неподвижному телу. Эндерхилл побежал вслед за ним, но вдруг случилось нечто, заставившее его мгновенно остановиться. Бэкшоу, который летел как пуля прямо к черному телу на берегу светящегося пруда, внезапно повернул под прямым углом и помчался еще быстрее по направлению к темному дому. Эндерхилл никак не мог понять, почему он так резко свернул в сторону. В следующее мгновение, как только сыщик исчез в тени дома, из мрака донеслись звуки борьбы, проклятия, и сыщик вернулся, таща за собой упиравшегося невысокого человека с рыжими волосами. Пленник, по-видимому, хотел скрыться в тени здания, но чуткое ухо сыщика услышало шорох в кустарнике. «Эндерхилл», — сказал сыщик. Подойдите, пожалуйста, к пруду и поглядите, что там случилось. «А вы кто такой?» — спросил он, останавливаясь. «Как вас зовут?» «Майкл Флут», — огрызнулся незнакомец. Он был необыкновенно тощ и ростом. Крючковатый нос казался слишком большим на его бесцветном, как пергамент лице, с которым как-то не вязались огненные волосы. «Я не имею ко всему этому никакого касательства». Я наткнулся на его труп и испугался. А явился я сюда, чтобы проинтервьюировать его для газеты. «Когда вы интервьюируете знаменитостей?» — спросил Бэкшоу. «Вы всегда перелезаете через садовую ограду?» И он грозно указал на следы ног, тянувшиеся по тропинке к стене и обратно. Человек, назвавшийся Флудом, состроил не менее грозную мину. «Интервьюер может перелезать и через садовую ограду», — сказал он. Никто не откликнулся на мой стук у ворот. Слуга ушел из дому. «Откуда вы это знаете?» — спросил сыщик. «Потому что не я один перелез через ограду», — ответил Флуд почти неестественно спокойно. «Кажется, вы сделали то же самое». Слуга, во всяком случае, это сделал. Я только что видел, как он спрыгнул со стены у самых ворот. «Почему же он не вошел в ворота?» — спросил сыщик. «Откуда мне знать?» — возразил Флуд. «Потому, вероятно, что ворота были заперты. Вы лучше спросите его, а не меня. Он как раз идет сюда». И действительно, еще один силуэт появился на фоне мерцающего света. Приземистый человек с квадратной головой. На нем был красный жилет, единственное яркое пятно на его обтрепанной ливреи. Он быстро направлялся, стараясь остаться незамеченным к боковой двери дома. Бэкшоу крикнул, чтобы он остановился. Он подошел к ним весьма неохотно. У него было тяжелое желтое лицо азиатской складки и плоские и сине-черные волосы. Бэкшоу порывисто повернулся к человеку, именовавшему себя Флудом. «Есть тут кто-нибудь поблизости, кто мог бы удостоверить вашу личность?» – спросил он. «Меня тут мало кто знает», — пробурчал Флуд. «Я совсем недавно приехал из Ирландии. Единственный мой знакомый здесь — это настоятель церкви Святого Доминика, Паттер Браун». «Никто не должен уходить отсюда», — сказал Бэкшоу и потом прибавил, обращаясь к слуге. «А вы пойдите в дом, позвоните в церковь Святого Доминика и спросите Патера Брауна, не может ли он сейчас же прийти сюда». Только помните, без шуток. Покуда энергичный сыщик принимал меры против возможных попыток бегства со стороны кого-либо из задержанных, его спутник поспешил к месту трагического происшествия. Странно оно выглядело. Если бы происшествие не было трагичным, оно казалось бы крайне фантастичным. Покойный, чтобы удостовериться в его смерти, потребовался самый поверхностный осмотр. Лежал свесив голову в пруд. отраженные в воде лампочки окружали его голову неким подобием ореола лицо у него было худое и довольно мрачное лысый лоб был окружен редкими седыми волосами несмотря на то что пуля попавшая в висок обезобразила лицо эндерхилл без труда узнал хорошо знакомые ему по многим портретам черты сэра хэмфри гвина покойный был одет во фраг его длинные черные ноги напоминавшие своей худобой паучьи лапы были широко раскинуты. Кровь очень медленно вытекала из раны, змеистыми струйками и окрашивала освещенную воду прозрачным пурпуром закатных облаков. Эндерхилл не знал, как долго он смотрел на это мрачное зрелище. Когда он поднял голову, то увидел, что рядом стоит группа из четырех человек. Он был подготовлен к тому, чтобы встретить Бэкшоу и его пленника Ирландца. Слугу он также без труда признал по красному жилету. Но в четвертой фигуре чудилась какая-то гротескная торжественность. Она как-то странно соответствовала фантастической обстановке трагического происшествия. То была приземистая фигура с круглым лицом, в шляпе, похожей на черный нимб. Эндерхилл догадался, что это священник, но в этом священнике было нечто, напоминавшее старинную черную резную фигурку из пляски смерти. Он услышал слова бэк-шоу обращенные к священнику. я рад что вы можете удостоверить личность этого человека но вы должны понять что он до некоторой степени находится под подозрением разумеется может быть он ни в чем не повинен но он пробрался в сад весьма необычным путем я тоже думаю что он ни в чем не повинен сказал маленький священник бесцветным голосом но очень может быть что я ошибаюсь почему вы думаете что он ни в чем не повинен «Потому что он пробрался в сад необычным путем», ответил священник. «Я, как видите, вошел в сад обычным путем. Но, кажется, из всех нас только я избрал этот путь. По-видимому, лучшие люди перелезают нынче через садовые ограды». «Что вы понимаете под обычным путем?» спросил сыщик. «Видите ли», сказал Паттер Браун со смешной торжественностью. Я вошел в дом через парадную дверь. Я часто вхожу в дома таким путем. «Простите», — сказал Бэкшоу, — «но разве это так важно, как вы вошли?» «Да, я думаю, это важно», — мягко ответил священник. «Дело в том, что, войдя, я увидел нечто такое, чего, как мне кажется, вы не видели. По-моему, это имеет некоторое касательство к происшествию». «Что же вы видели?» «Я видел картину полного разгрома», — сказал Паттер Браун своим мягким голосом. «Большое разбитое зеркало, опрокинутую пальму, черепки горшка на полу. Мне сразу показалось, что что-то случилось». «Вы правы», — сказал Бэкшоу, помолчав. «Если вы все это видели, то совершенно ясно, что это имеет прямое касательство к преступлению». «И так ясно, что один человек не имеет к нему никакого касательства», — сказал священник. «И этот человек, мистер Майкл Флут, который пробрался в сад необычным путем и тем же путем пытался покинуть его. И именно это убеждает меня в его невиновности». «Пойдемте в дом», — отрывисто сказал Бэкшоу. Пока они проходили боковой дверью, знакомый только слуге Бэкшоу отстал на несколько шагов и сказал своему приятелю: «Странный он какой-то этот слуга. Говорит, что его зовут Грин, что-то не похоже. Странно еще, что он утверждает, будто его хозяин вообще не был в саду, ни живой, ни мертвый. Говорит, что судья отправился на большой банкет и собирался вернуться только через несколько часов. Поэтому он будто бы и улизнул из дома». «А он объяснил, почему он вернулся домой таким странным путем?» — спросил Эндерхилл. «Нет, он не дал ни одного вразумительного объяснения», — ответил сыщик. «Никак не могу заставить его разговориться. Он как будто чем-то напуган». Пройдя боковую дверь, они очутились в конце холла, который тянулся во всю длину здания и заканчивался парадной дверью со стеклянным верхом, украшенным старомодным узором. Весь холл был освещен одной единственной старинной лампой, стоявшей на тумбе в углу. При ее свете Бэкшоу разглядел обломки, о которых говорил Браун. Высокая пальма с длинными листьями лежала на полу. Темно-красный горшок, в котором она стояла, был разбит в дребезги. Черепки его валялись на ковре вперемешку с мерцающими осколками разбитого зеркала. Почти совсем пустая рама этого зеркала висела позади них. Прямо против боковой двери, в которую они вошли, находился еще один вход во внутренние комнаты. В конце его виден был телефон, по которому слуга вызвал священника. Далее в притворенную дверь виднелись длинные ряды кожаных переплетов. Там находился кабинет судьи. Бэкшоу стоял, глядя на разбитый горшок и осколки зеркала у его ног. «Вы совершенно правы», — сказал он священнику. Тут боролись, и это была борьба между Гвином и его убийцей. Мне кажется, скромно сказал Паттер Браун, что тут что-то произошло. Да, и очень ясно, что именно, подхватил сыщик. Убийца вошел в парадную дверь и встретился с Гвином. Вероятно, сам Гвин впустил его. Завязалась отчаянная борьба. Случайный выстрел разбил зеркало, хотя, может быть, они просто разбили его во время свалки. Гвину удалось выбраться, и он побежал в сад. Преступник погнался за ним и застрелил его у пруда. Таким мне рисуется самое преступление. Разумеется, надо еще осмотреть другие комнаты. Другие комнаты дали, впрочем, очень мало материала, хотя Бэкшоу многозначительно указал на заряженный револьвер, лежавший в ящике письменного стола. «Как будто бы он чего-то ожидал», — сказал Паттер. Хотя странно, что он не взял револьвер с собой, выходя в холл. Они вернулись в холл и направились к парадной двери. Глаза Паттера Брауна рассеянно блуждали по сторонам. Оба коридора, оклеенные одинаковыми серыми выцветшими обоями, как бы подчеркивали пыльную, монотонную внешность старинных орнаментов, зеленую плесень бронзовой лампы, почерневшее золото пустой зеркальной рамы. «Говорят, что разбитое зеркало приносит несчастье», — сказал он. «Этот дом поистине похож на дом несчастья. Тут в самой обстановке есть что-то». «Странно», — резко прервал его Бэкшоу. «Я думал, что парадная дверь заперта. Оказывается, она только прихлопнута». Ответа не было. Они вошли парадной дверью в ту часть сада, которая примыкала к лицевому фасаду дома. В одном конце ее стояла старая изгородь с проломом, напоминавшим вход в зеленую пещеру. В этом проломе виднелось несколько полуразрушенных ступенек. Паттер Браун подошел к пещере и, нагнув голову, вошел в нее. Прошло несколько секунд после его исчезновения. Вдруг все вздрогнули от удивления, услышав его спокойный голос у себя над головой. Можно было подумать, что он беседует с кем-то, сидя на верхушке дерева. Сыщик последовал за ним и установил, что эта курьезная открытая лесенка вела к разрушенному мостику, повисшему над более темной и просторной частью сада. Он огибал угол дома, и с него видны были разноцветные огни лампочек. По-видимому, это были остатки какого-то архитектурного каприза. Зодчий, вероятно, хотел построить целую террасу над лужайкой, но Бэкшоу не думал об этом теперь. Он смотрел на стоявшего перед ним человека. Этот человек невысокого роста в светло сером костюме стоял к нему спиной и единственной замечательной чертой в нем была грива волос желтых и сверкающих как головка одуванчика. эти волосы стояли дыбом, создавая подобие нимба, и тем более разителен был их контраст с лицом, когда незнакомец медленно и как бы нехотя повернулся. Этот нимб казалось бы должен был окружать ангельское лицо. А лицо у незнакомца было немолодое и изборожденное морщинами, с мощной челюстью и коротким носом, имевшим сходство с перебитым носом кулачного бойца. «Мистер Орм, знаменитый поэт», — сказал Паттер Браун так спокойно, словно он знакомил двух людей в гостиной. «Кто бы он ни был», — ответил Бэкшоу, «я должен попросить его последовать за мной и ответить на несколько вопросов». Мистер Озрик Орм, знаменитый поэт, отнюдь не мог служить образцом разговорчивости, когда дело дошло до расспросов. В углу старого сада в серых сумерках, перед тем, как рассвет забрежил над массивной изгородью и разрушенным мостом, и потом во всех стадиях официального допроса, становившегося для него все более грозным, он говорил только, что хотел посетить сэра Хэмфри Гвина, но не выполнил своего намерения, потому что никто не откликнулся на его звонок. Когда ему указали на то, что дверь была фактически отперта, он хрюкнул. Когда ему намекнули, что он выбрал несколько поздний час для визита, он зарычал. То немногое, что он сказал, было весьма невразумительно, либо потому, что он не знал английского языка, либо потому, что знал его слишком хорошо. Как выяснилось, он придерживался весьма нигилистических и разрушительных взглядов, что вполне соответствовало тенденциям его произведений. Поскольку в них можно было разобраться, казалось вероятным, что его дела с судьей и, возможно, стычка с судьей имели почвой анархизм. Гвин был известен как маньяк, помешанный ныне на большевистских шпионах, как некогда он помешан был на немецких. Так или иначе, одно совпадение, имевшее место вскоре после ареста Орма, Подтвердила уверенность Бэкшоу в том, что к его участию в этом деле следует относиться серьезно. Когда они вышли из ворот на улицу, они встретили еще одного соседа — торговца сигарами Буллера, замечательного своим сухим коричневым лицом и орхидеей в петлице. К вящему удивлению прочих, он приветствовал своего соседа-поэта с самым непринужденным лицом, словно ожидал его увидеть. А вот и вы опять. сказал он. «Долго же вы беседовали со стариком Гвином. «Сэр Хэмфри Гвин умер», сказал Бэкшоу. «Я веду дознание и принужден спросить вас дать кое-какие объяснения». Буллер окаменел, может быть, от неожиданности. Он стоял неподвижно, как уличный фонарь рядом с ним. Красный кончик его сигары ритмически вспыхивал и тускнел, но бронзового лица его не было видно. Когда он заговорил вновь, голос его звучал совсем иначе. «Я могу только сказать», — промолвил он, «что когда я проходил по улице два часа тому назад, мистер Орм входил в ворота сада сэра Хэмфри. А он говорил, что не видел сэра Хэмфри», — ответил Бэкшоу. «И даже не был в доме». «Что-то слишком долго он стоял на крыльце», — заметил Буллер. «Да», — сказал Паттер Браун, — «на улице мало кто стоит два часа подряд». «Я за это время заходил домой», — возразил торговец сигарами, написал несколько писем и вышел бросить их в ящик. «Все это вам придется повторить на суде», — сказал Бэкшоу. «Спокойной ночи, или, вернее, доброго утра». Судебное следствие по обвинению Озрика Орма в убийстве сэра Хэмфри Гвина Которым в течение нескольких недель были полны все газеты, еще долго топталась вокруг этой краткой беседы под уличным фонарем в час, когда серо-зеленый рассвет брезжил над темными улицами и садами. Все в конце концов сводилось к тайне этих двух часов, с того момента, как Буллер видел Орма, входящим в ворота сада, до того момента, когда Паттер Браун нашел его в том же саду. Несомненно, ему хватило бы этих двух часов на убийство. Прокурор доказывал, что он имел полную возможность совершить преступление, так как парадная дверь была не заперта, и боковая дверь в сад тоже осталась открытой. Суд с величайшим вниманием слушал бэк-шоу, восстановившего полностью картину борьбы в коридоре, следы которой были столь очевидны. Полиция даже нашла разбившую зеркало пулю. И, наконец, пролом в изгороде, в котором нашли Орма, Несомненно служил ему в ту ночь убежищем. С другой стороны, сэр Мэтью Блейк, талантливый представитель защиты, использовал эту последнюю улику в своих целях. Чего ради? – спрашивал он. Человек станет прятаться в ловушке, не имеющей выхода, когда гораздо разумнее пытаться выбраться на улицу. Сэр Мэтью Блейк очень сильно упирал также на то, что мотивы убийства не выяснены. И действительно. Полемика по этому пункту между сэром Мэтью Блейком и сэром Артуром Траверсом, не менее блестящим представителем обвинения, принесла существенную пользу подсудимому. Сэр Артур мог только высказать предположение относительно большевистского заговора, что случало довольно неправдоподобно. Но как только суд возвращался к таинственному поведению Орма в роковую ночь, обвинение опять торжествовало. Подсудимый подошел к свидетельской решетке главным образом потому, что его хитроумный адвокат опасался дурного впечатления, которое мог бы произвести на суд отказ от показаний. Однако Орм отвечал столь же односложно на вопросы своего защитника, как и на вопросы прокурора. Сэр Артур Треверс извлек величайшую пользу для обвинения из его упорного молчания, но сломить этого молчания не мог. Сэр Артур Трейверс был высоким, тощим мужчиной, с длинным мертвенным лицом, являл собой разительный контраст полной фигуре и ярким птичьим глазам сэра Мэтью Блейка. Но если сэр Мэтью был похож на воробья, то сэр Артур очень напоминал аиста и журавля. Когда он нагибался вперед, засыпая поэта вопросами, его длинный нос казался птичьим клювом. «Не хотите ли вы заставить суд поверить?» — спросил он язвительно недоверчивым тоном, — что вы вообще не попали в дом и так и не видели покойного. «Да», — коротко ответил Орм. «Кажется, вы хотели повидать его. Вам, должно быть, очень нужно было повидать его. Вы битых два часа простояли под дверью». «Да», — ответил Орм. «И все-таки вы не заметили, что дверь была отперта?» «Да», — сказал Орм. «Что же вы делали эти два часа в чужом саду?» — настаивал прокурор. «Ведь что-нибудь же вы делали, я полагаю». «Да? Это секрет?» — спросил сэр Артур злобной усмешкой. «Для вас секрет», — ответил поэт. Именно на этом секрете и построил сэр Артур свою обвинительную речь. Со смелостью, которую кое-кто счел безвредной, он превратил отсутствие мотивов убийства бывшее наиболее сильным оружием в руках его противника, в аргумент обвинения. Он истолковал кажущееся отсутствие мотивов, как первое доказательство широко задуманного и тщательно разработанного заговора, в сетях которого, как в лапах осьминога, погиб патриот Гвин. «Да!» — восклицал он дрожащим голосом. «Мой почтенный противник совершенно прав!» Мы не знаем истинных причин убийства этого всеми уважаемого слуги общества, и мы не будем знать причин гибели следующего слуги общества. Если мой почтенный противник сам падет жертвой своего высокого общественного положения, если дикая ненависть, которую питают разрушительные силы ада ко всем представителям закона, убьет его, то он тоже не будет знать причин убийства. Половина уважаемых джентльменов, заседающих в суде, будет зарезана в своей кровати, и мы не будем знать причин. И мы никогда не узнаем причин, и не сможем остановить волну убийств до тех пор, пока она не опустошит всю нашу страну, если защите и впредь будет дозволено тормозить судоговорение баснями о невыясненности мотивов, когда все данные следствия... когда все эти вопиющие несообразности, когда упорное отмалчивание подсудимого говорят нам, что перед нами стоит Каин. «Я никогда еще не видел сэра Артура таким возбужденным», говорил Бэкшоу своим друзьям в кулуарах суда. Кое-кто находит, что он перешел границы дозволенного и был более мстительным, чем полагается быть прокурору в таком деле. Но я должен признаться, что этот карлик с желтыми волосами производил жуткое впечатление, и это его каменное молчание. Не стану отрицать, что в конце концов мне показалось, будто передо мной стоит сущее чудовище. Если это только следствие красноречия сэра Артура, то он безусловно взял на себя тягчайшую ответственность, вложив в свои слова такую странность. Но он был другом бедняги гвина возразил Эндерхилл. Один мой знакомый видел, как они шептались в сторонке после того рокового банкета. Потому-то, я думаю, он и вел себя так в этом процессе. По-моему, это еще не вопрос, имеет ли человек в подобном случае право руководствоваться исключительно личными чувствами. Он и не стал бы этого делать, сказал Бэкшелл. Держу пари, что сэр Артур Тревис не стал бы руководствоваться личными чувствами, как бы сильно не переживал он гибель Гвина. Он чрезвычайно строго относится к своей профессии. Это один из тех людей, которые остаются честолюбцами даже тогда, когда их честолюбие уже удовлетворено. Я не знаю никого, кто защищал бы столь же ревностно свое общественное положение, как он. Нет, вы сделали неправильные выводы из его громовой речи. Если он так разошелся, то это потому, что он думает, что ему удастся добиться обвинительного приговора. И потому, что он рассчитывает встать во главе политического движения, направленного против тех заговоров, о которых он говорил, по видимому, у него есть веские основания добиваться осуждения Орма, и не менее веские основания думать, что ему это удастся. Его уверенность сулит мало утешительного подсудимому. Внезапно Бэкшоу заметил, что к кучке его слушателей присоединилась еще одна незначительная фигура. «Ну а вы, Вейтер Браун сказал он, улыбаясь. «Что вы думаете о процессе?» «Видите ли», — сказал священник довольно рассеянно. «Меня больше всего поразило, как мало похожи на себя люди, когда они надевают парик. Вы говорите, что прокурор выглядел очень грозно, но мне удалось увидеть его, когда он на минуту снял парик. Право же, он выглядел совсем другим человеком. Во-первых, он совершенно лысый». «Боюсь, что это не мешает ему быть весьма опасным для посудимого», — ответил Бэкшоу. «Я полагаю, вам не удастся построить защиту на том, что прокурор лысый». «Не совсем так», — добродушно сказал Паттер Браун. «Я вот все думаю, как мало люди знают людей. Предположим, что я попал в какую-нибудь далекую страну, где никогда не слыхали об Англии». Предположим, что я расскажу тамошним жителям, что у меня на родине существует человек, который не станет разбирать вопросы о жизни и смерти, прежде чем он не водрузит себе на голову сооружение из конского волоса с небольшими хвостиками позади и седыми буклями по бокам, как у старухи времен королевы Виктории. Они, пожалуй, подумают, что он просто эксцентричен. Но он не эксцентричен. Он только раб условности». Они будут так думать, потому что они не знают, что такое английский судейский, потому что они вообще не знают, что такое судейский. Ну вот, а судейский не знает, что такое поэт. Он не понимает, что эксцентричные поступки поэта показались бы совсем не эксцентричными другим поэтам. Ему кажется странным, что Орм два часа бродил по великолепному саду, ничего не делая. Но помилуйте. поэт может гулять по саду хоть десять часов если у него слагается в голове поэма защитник армма оказался таким же тупицей ему так и не пришло в голову задать Орму единственный вполне очевидный вопрос какой же именно вопрос спросил бэкшоу ну ясно какую поэму он создавал в это время нетерпеливо ответил паттер браун какие стройки он рифмовал какой он подбирал эпитет Какую строфу отчеканивал? Если бы в суде нашлись образованные люди, знающие, что такое литература, они бы точно знали, каким делом занимался Орм в саду. Вы спрашиваете мануфактурщика, каковы условия работы его фабрики, но никому не приходит в голову мысль об условиях, в которых фабрикуется поэзия. Она делается путем ничего не деланья. «Все это очень хорошо», — сказал сыщик. Но почему он спрятался? Почему он взобрался по этой старой поломанной лестнице и остался там? Ведь она никуда не вела. «Именно потому, что она никуда не вела», — страстно воскликнул Паттер Браун. «Всякий, кто пригляделся бы пристальней к этому входу в пустое пространство, понял бы, что поэт неминуемо пойдет туда, как пойдет и ребенок». Он несколько секунд молча моргал, потом прибавил виноватым тоном. Простите, пожалуйста, но мне так странно, что никто этого не понял. И потом там было еще одно обстоятельство. Разве вам не известно, что художник имеет на каждый предмет только один правильный угол зрения? Дерево, корова, облако означают для него что-либо только под одним единственным углом зрения, точно так же, как три буквы образуют слово только при одной определенной их расстановке. Ну так вот. Вид иллюминированного сада с разрушенного мостика был единственный правильный на него вид. Это было нечто вроде сказочного ракурса. Ором как бы смотрел вниз на небо и видел звезды, растущие на деревьях, и сияющий пруд, упавший луной на лужайку, как в радостной детской сказке. Он мог бы смотреть на всю это целую вечность. Если бы вы сказали ему, что та лесенка никуда не ведет, Он ответил бы вам, что она повела его в сказочную страну на краю света. Но неужели вы думаете, что он сказал бы это, стоя у свидетельской решетки? Что бы вы про него подумали, если бы он это сказал? Вы болтаете о цеховом суде. Почему же вы не предали его суду поэтов? «Вы говорите так, словно вы сами поэт», — сказал Бэкшоу. «Благодарите Бога, что я не поэт», — ответил Паттер Браун. «Благодарите вашу счастливую звезду, что я милосердний поэта». Рок сжалился над вами. «Если бы вы знали, какое чудовищное, всесокрушающее презрение он испытывал ко всем вам, вы подумали бы, что на вас обрушилась не агара». «Может быть, вы лучше меня разбираетесь в художественном темпераменте», сказал Бэкшоу, помолчав. «Но на все это есть один простой ответ». Вы можете только доказать, что он занимался в саду чем-то еще, кроме убийства старика Гвина, но также верно и то, что он мог совершить преступление. Кто другой мог совершить его? «А вы думали о слуге Гвина?» – задумчиво спросил Паттер Браун. Он давал довольно путанные показания. а, -а – воскликнул Бэкшоу. «Вы думаете, что убил в конечном итоге Грин?» «Я твердо уверен, что убил не он». ответил священник. «Я только спросил, думали ли вы о его показаниях. Он якобы вышел на минутку не то за выпивкой, не то еще за чем-то, но вышел он в ворота, а вернулся, перебравшись через стену. Иными словами, он оставил ворота открытыми, а вернувшись, нашел их запертыми. Почему? Потому что кто-то другой прошел в эти ворота». «Убийца», — пробормотал сыщик. Вы знаете, кто убийца? Я знаю, как он выглядит, спокойно ответил Паттер Браун. Это единственное, что я знаю. Мне кажется даже, что я вижу, как он входит в парадную дверь, каким стоит в слабом мерцании лампы. Я вижу его фигуру, его костюм, даже его лицо. Что это значит? Он был похож на сэра Хэмфри Гвина, сказал священник. «Что вы хотите этим сказать?» спросила Бэкшоу. «Гвин ведь убит. Он лежал с простреленной головой на берегу пруда». «О да», сказал Паттер Браун. После минутной паузы он продолжил. «Вернемся к вашей теории. Она очень хороша, хотя я не вполне согласен с ней. Вы полагаете, что убийца вошел в парадную дверь, встретил судью в холле, сцепился с ним и разбил зеркало?» что судья после этого убежал в сад, где его в конце концов и застрелили. Не знаю, но почему-то все это кажется мне неестественным. Допустим, что он убегал из холла, но в конце холла есть два выхода, один в сад, другой во внутренние комнаты. Несомненно, он предпочел бы скрыться в доме, там был его револьвер, там был телефон, там был слуга, так он, по крайней мере, думал. Даже ближайшие его соседи находились именно в этом направлении. Чего же ради он остановился, отпер боковую дверь, для этого ему пришлось ведь задержаться и выбежать одному в пустынный сад. «Но мы знаем, что он фактически вышел из дому», — удивленно сказал Бэкшоу. «Мы знаем, что он вышел из дому, потому что его тело нашли в саду». «Он не выходил из дому, потому что он не был в доме». ответил Паттер Браун. «Я хочу сказать, что в тот вечер он не был в доме. Он сидел в бунгало». Мне это сказали в самом начале красные и золотые звезды, рассеянные во мраке сада. Они зажглись потому, что в бунгало включили ток. Они не горели бы вовсе, если бы Гвин не находился в бунгало. Он бежал по направлению к дому и телефону, когда убийца застрелил его у пруда». «А разбитый горшок? А пальма? А разбитое зеркало?» — вскричал Бэкшоу. «Ведь вы же сами заметили весь этот разгром. Вы ведь сами сказали, что в холле боролись». Священник смущенно заморгал. «Разве?» — пробормотал он. «Нет, нет, я, наверное, не говорил этого. Если я не ошибаюсь, я сказал, что в холле что-то случилось. И что-то, безусловно, случилось». «Но это что-то не было борьбой». «Так кто же разбил зеркало?» — коротко спросил Бэкшоу. «Пуля разбила зеркало», — спокойно ответил Паттер Браун. «Пуля из револьвера преступника. Тяжелые осколки стекла опрокинули горшок и пальму». «Во что же он мог стрелять, если не в Гвина?» — спросил сыщик. «Это довольно сложная метафизическая материя». — ответил священник дремотным тоном. — В некотором смысле он стрелял в гвина, но гвина там не было. Преступник был в холле один. Он замолчал на секунду, потом спокойно продолжил. — Представьте себе зеркало, висящее в конце коридора до того, как оно было разбито. Представьте себе высокую, нависавшую над ним пальму. Отражая в полусвете однообразные одноцветные стены, Оно могло быть похоже на конец коридора. Человек, отражающийся в нем, мог быть похож на человека, выходящего из внутренних комнат. Он мог быть похож на хозяина дома, если только он был хоть капельку похож на него. «Подождите минуту», — крикнул Бэкшоу. «Я, кажется, начинаю». «Вы начинаете понимать?» — сказал Паттер Браун. Вы начинаете понимать, потому что все заподозренные в этом деле должны быть невиновны. Никто из них не мог принять свое собственное отражение за старика Гвина. Орм сразу должен был заметить, что в зеркале отражается его желтая грива, а не лысая голова Гвина. Флуд сразу же должен был увидеть в зеркале свои рыжие волосы, а Грин – свой красный жилет. Кроме того, все они низкого роста. Никто из них не мог принять свое отражение за высокого худого старого джентльмена во фраке. Тут нужен кто-то другой, такой же высокий и худой. Это самое я имел в виду, когда говорил, что знаю, на кого похож убийца. — И что вы на этом думаете построить? — спросил Бэкшоу, пристально глядя на него. Священник засмеялся резким хриплым смехом, странно непохожим на его обычный мягкий смешок. «Я построю на этом то самое, что вы находите таким смехотворным и невозможным», — сказал он. «Что вы хотите этим сказать?» «Я намерен построить защиту Орма», — сказал Паттер Браун, — «на том, что прокурор лысый». «О, Господи!» — тихо сказал сыщик и вскочил на ноги. Паттер Браун безмятежно возобновил свой монолог. Вы проследили все поступки многих людей в этом деле. Вы, полицейские, были чрезвычайно заинтересованы в действиях и поступках поэта, слуги и ирландца, но поведение одного человека было совершенно забыто. Поведение покойного. Слуга самым искренним образом удивился, когда узнал, что его хозяин вернулся домой. Хозяин отправился на банкет юристов, но внезапно ушел с него домой. Он не был болен, потому что не потребовалось ничьей помощи. Совершенно очевидно, что он поссорился на банкете с кем-нибудь из своих коллег. Стало быть, именно среди его товарищей по профессии следует искать его врага. Он вернулся домой и заперся в бунгало, где у него хранятся всевозможные документы о шпионаже. Но тот его коллега, который знал, что среди этих документов есть компрометирующие его, был достаточно хитер. чтобы последовать за своим обвинителем. Он тоже был во фраке, но в кармане у него был револьвер. Это все. И никто не смог разгадать тайны, кроме зеркала. Он мгновение смотрел в пустоту, потом заговорил снова. Странная вещь зеркала. Рама, в которой заключен сорт разнообразнейших картин, живых и исчезнувших навеки. Но в том зеркале, что висело в конце серого коридора под зеленой пальмой, было нечто особенно странное. Оно было как бы магическим зеркалом. Его судьба была иная, чем судьба всех прочих зеркал. Его отражению было суждено пережить его. Его отражение повисло в воздухе этого сумеречного дома, подобно спектру. Или, по крайней мере, подобно абстрактной диаграмме. «Подобно скелету улики». «Да, мы можем вызвать из небытия то, что видел сэр Артур Тревис. Кстати, вы сказали о нем одну совершенно правильную вещь». «Рад слышать это», — сказал Бэкшоу с мрачным юмором. «Какую же именно?» «Вы сказали», — ответил священник, «что у сэра Артура были веские основания добиваться казни Орма». Неделю спустя священник еще раз встретился с сыщиком и узнал, что судебные власти уже направили расследование об убийстве сэра Хэмфри Гвина в новое русло, когда некое сенсационное событие совершенно опрокинуло все их расчеты. «Сэр Артур Треверс?» – начал Паттер Браун. «Сэр Артур Треверс умер», – коротко ответил Бэкшоу. «А...» Сказал священник слегка дрогнувшим голосом. «Вы хотите сказать, что он...» «Да», — сказал Бэкшел. Он стрелял опять в того же самого человека, но уже не в зеркало. Джон Джой Белл «Глоток вина» Уединившись в свою библиотеку, Гарлоу вновь перечитывал письмо Мортона, которое он успел уже заучить наизусть. Перечитывал в последний раз, слово за словом, фраза за фразой, все еще в надежде убедить себя самого, что смысл его не такой многозначительный, каким он казался ему до сих пор. Послание Мортона было написано на открытке, с помеченной на ней датой, но без адреса отправителя. Оно гласило: целых шесть месяцев вы не оказывали мне никакой денежной поддержки, ссылаясь на затруднительное материальное положение и необходимость содержать семью. Теперь мне стало известно, что вы богаты, дела ваши процветают и никакой родни у вас нет. Не знаю и не желаю знать, приложил ли я руку к тому, чтобы заложить фундамент вашего нынешнего богатства, но твердо знаю, что намерен получить половину его». Семь лет тому назад я промолчал и отправился в тюрьму. Но я не потерял еще способности речи, и для полиции достаточно трех слов, чтобы она раскопала всю эту старую неблаговидную историю. Если бы вы не пытались надуть меня, я оказался бы милостивее. Теперь же мои условия. Ровно половину, и с две тысячи фунтов наличными. Сим извещаю, что навещу вас в воскресенье ночью. Точнее говоря, в половине первого, в ночь на понедельник, когда ваша прислуга и соседи будут мирно почивать, что, полагаю, для вас предпочтительнее. Приготовьте две тысячи фунтов в 100 фунтовых банкнотах. Я приду, как бывало раньше, через сад и рассчитываю найти окно незапертым. В противном случае я явлюсь несколько позже вместе с полицейским к вашей парадной двери. В. Н. Мортон. Да, письмо было явно неприятное, и в конце концов Гарлоу принужден был заключить, что оно означало все то, о чем в нем говорилось. Как бы там ни было, время для взвешивания значительности сказанных в нем слов прошло. Часы на камине показывали десять минут первого. Встав из-за письменного стола, Гарлоу перешел к камину, бросил письмо на раскаленные угли и пристально смотрел, как оно сгорает. В эту минуту его благообразная, откормленная, обычно приветливая физиономия имела далеко не привлекательный вид. Если в плотно сжатых губах сказывалась решимость, или вернее упрямство, то в бегающих глазах отражался несомненный страх. Обрюзгшие щеки побагровели, а на лбу у редеющих волос заблестели капельки пота. но он оставался верен своему первоначальному намерению которое принял в то утро три дня тому назад когда получил и впервые прочел это письмо он тогда же решил что не даст мортону ни гроша и пусть тут уходит и не тревожит его больше однако он лишь сейчас окончательно решил каким образом мортон должен исчезнуть хотя замысел свой он хладнокровно обдумывал и подготовлял три дня и три ночи Не сводя глаз с огня, он спрашивал себя, не упустил ли он чего-нибудь из виду. Нет, все предусмотрено и подготовлено. А как насчет прежних писем Мортона? По существу умнее будет сохранить их. Они содержат одни просьбы о деньгах и выражение благодарности и могут пригодиться впоследствии. Обернувшись, он окинул взглядом длинную просторную комнату. На половину библиотеку, на половину бильярдную, обставленную со всевозможной роскошью и комфортом. Своего рода символ его сытого эгоистического существования. Он вовсе не намерен отказываться от этого существования, хотя бы частично, ни за что на свете. Страх в его глазах уступил место злобе, рот искривился ненавистью. Однако время подходит, надо действовать. На маленьком столике стоял поднос с графином портвейна, рюмкой, тарелкой с бисквитами и вазочкой с оранжерейным виноградом. Гарлоу подошел к столику и, словно заколебался, засунув пальцы в жилетный карман. Но всякие сомнения, если он и в самом деле питал их, быстро прошли. Вытащив из кармана крошечный бумажный пакетик, он с величайшей осторожностью открыл его и высыпал все содержимое. щепотку тонкого кристаллического порошка в рюмку потом налил в нее немного вина опустил палец и размазал вино по стенкам и по краю рюмки которая приобрела такой вид точно ею недавно пользовались тщательно обтер палец взял бисквит переломил пополам положил одну половину рядом с рюмкой а другую швырнул в огонь затем снова задумался все ли он предвидел минуты протекали одна за другой Большая стрелка приближалась уже к половине, и он спохватился, что надо спешить. Метнулся к ближайшему окну, открыл тяжелую портьеру, отодвинул в сторону ширмочку и выглянул наружу. Ночь была темная, но ясная. В саду ничто не шевелилось. Вдруг ему стало холодно. Он поежился, быстро повернул оконную задвижку, приподнял раму, отступил назад и задернул портьеру. При взгляде на поднос у него блеснула внезапная идея. Он нацарапал на выдернутом из блокнота листке: "Подождите меня" и поместил листок у графина. "Да, это внушит Мортону мысль подкрепиться. Впрочем, что касается выпивки, Мортон не нуждается в особом приглашении. К тому же он тонкий ценитель хорошего портвейна во всяком случае был им до того, как попал в тюрьму. Приманка как нельзя более подходящая. мортон не побрезгует уже бывшего употребления рюмкой, а даже если он и выпит якобы недопитое вино все же на стенках и по краю останется достаточно. гарлоу выпрямился вышел из комнаты, закрыл и запер за собою дверь слегка задыхаясь прислонился к стене, ждал пока не услышал наконец шорох поднимаемый кверху оконной рамы тогда он крадучись пробрался через холл и помчался вверх по лестнице. Спальня его приходилась как раз над библиотекой. Он лихорадочно разделся, накинул на себя ночной халат и нарочно привел в беспорядок свою постель. Затем лег на пол, прильнул ухом к половицам и стал прислушиваться. Мортон неслышно прикрыл за собой окно и выступил из-за портьеры, заморгав глазами от внезапного перехода на яркий свет. Пустая комната на несколько мгновений заставила его застыть на месте. и подозрительно насторожиться. Потом, пожав плечами, он двинулся вперед. Дойдя до письменного стола, остановился, бегло оглядел лежавшие на столе предметы, потом уставился на весело потрескивавший в камине огонь и потер ладони, но не от того, что озяб, а как человек, предвкушающий нечто заманчивое. Его блестящие черные глаза были, пожалуй, чересчур уж быстрыми, а странно узкие губы слишком подвижными и говорили о хитрости, податливости и пристрастии к вину. Проницательный человек без сомнения почувствовал бы к нему недоверие. Одет он был более чем скромно, но опрятно. Взгляд его скользнул с огня на поднос, и рука тотчас потянулась к записке Гарлоу. Новый прилив подозрения, новое пожатие плеч. «Гарлоу не посмеет еще раз надуть меня». Пробромотал он, бросил записку на пол и посмотрел на поднос. Угощался тут перед моим приходом. Очень похоже на него. Не припасти для приятеля чистой рюмки. Но я теперь не так разборчив, как прежде. Он взял графин и вынул из него пробку. Уж не выдержанное ли это вино? Самая стоящая вещь на свете. Любовно прошептал он, бережно наполняя рюмку. Налив ее почти до краев, поставил графин на место, поднес рюмку к носу и понюхал вино. «Черт возьми!» — улыбнулся он. «Так и есть!» Все еще улыбаясь, он поднимал рюмку все выше, пока она не оказалась против света лампочки, висевшей над письменным столом. «За будущее!» — проговорил он вслух, любуясь прозрачной рубинового цвета жидкостью. Гарлу вздрогнул всем телом, когда, наконец, до слуха его донёсся тяжёлый грохот падающего тела. Но он не спешил подняться на ноги, может быть, предвидел, что они будут подкашиваться со страху, и продолжал лежать весь дрожа и обливаясь холодным потом. «Однако это только начало», — подумал он. «Нужно набраться мужества и довести дело до конца». В течение той ночи придется вынести нечто гораздо большее, чем вид мертвого человека. Внушая себе, что самое худшее осталось уже позади, жалея, что под рукой нет никакого бодрящего напитка, он поднялся и, сидя на полу, мысленно повторял все подробности следующего шага, какой ему следует предпринять. Наконец, почувствовал себя в силах продолжать начатое и спустился вниз, как был в ночном халате. что также входило в его расчеты. Стараясь двигаться как можно тише, он отпер дверь библиотеки. Но не сразу открыл ее, не сразу просунул в нее бледное влажное лицо и вошел. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что Мортон не станет его больше тревожить. И он сможет продолжать свое безмятежное существование. Мортон лежал на полу около камина почти ничком. раскинув руки и судорожно сжав их в кулаки. Рядом валялись рюмка с отбитой ножкой и записка Гарлоу. Немного погодя, Гарлоу, осторожно ступая, не глядя на распростертое тело, поднял записку и придал ее огню. Затем вынул из кармана бумажку из-под порошка и бросил ее на пол под столик с подносом. В комнате стояла мертвая тишина. Гарлоу приблизился к окну и раздвинул портьеру. Лучше приоткрыть окно, чтобы показать, каким путем вошел Мортон. Приподняв оконную раму, Гарлоу прошел в столовую, расположенную по другую сторону холла. Там он проглотил изрядную порцию бренди и вскоре почувствовал себя значительно бодрее и увереннее. В библиотеку был проведен добавочный телефон, но Гарлоу предпочел позвонить из холла. Он быстро соединился с полицейским участком. сообщил свою фамилию и адрес и сказал сержант произошел ужасный случай несколько минут тому назад меня разбудил какой то шум спустившись вниз я обнаружил в библиотеке лежащего на полу мертвого человека и узнал в нем одного бедного парня которому не раз пытался помочь но недавно принужден был отказать в дальнейшей материальной поддержке он у него такой вид словно он умер внезапно Около него оказалась винная рюмка и клочок бумаги. Я оставил все как было. Пожалуйста, пришлите сейчас же ваших людей и попросите их привести с собой доктора. Он ответил на несколько лаконических вопросов и вернулся в библиотеку. Его тянуло выпить еще бренди, но он сознавал, что и так уже сболтнул по телефону кое-что лишнее. Прошла, казалось, целая вечность, пока послышался звук приближающегося автомобиля. Но вместе с тем у Гарлоу было такое чувство, будто он еще не успел подготовиться к появлению полиции. Гарлоу отпер парадную дверь. Вошли сержант и констебль. Доктор должен приехать немедленно за ними. Он вызван куда-то по неотложному делу, но ему уже дали знать о происшествии. «Я не будил экономку и остальную прислугу», — сказал Гарлоу. «Они впали бы в истерику». Сержант одобрительно кивнул и испытывающе оглядел холл. «Рассказать вам, сержант, то немногое, что мне известно». «Погодя. Дайте нам сначала взглянуть на мертвеца». Поборов свое внутреннее нежелание, Гарлоу ввел полицейских в библиотеку и шепотом произнес. «Я ничего не трогал. И его тоже. Только посмотрел, жив ли он. Как он вошел сюда?» «По-видимому, через окно». Дверь эту я на ночь запираю. Вы усиленно топите ваш камин, мистер Гарлоу. Огонь все еще горит. Я... я необычайно долго засиделся сегодня вечером. Едва успел заснуть, когда шум разбудил меня. Хм... пожалуй, мне лучше осмотреть труп. Надеюсь, вам не придется сообщить мне, что тут произошло самоубийство. С трудом заставил себя вымолвить Гарлоу. «Человек этот был не совсем в своем уме». Сержант, не отвечая, подошел к телу, опустился рядом с ним на колени и нагнулся, чтобы разглядеть лицо. Последовало секунд двадцать молчания. Потом сержант резко откинулся и отрывисто произнес. «Он жив!» «Вот именно!» — отозвался Мортон и вскочил. «Держите его!» — закричал он, указывая на Гарлоу. Но не было нужды держать того. Разве только помочь ему устоять на ногах, что Констеббелли сделал? «Что все это означает?» — спросил сержант. «Если это шутка?» — он умолк, заметив смертельную бледность хозяина дома. «Позвольте мне все объяснить», — заговорил Мортон. «Я явился сюда сегодня ночью, заранее известив о моем приходе. И, как было уговорено, половине первого вошел через окно». Нам с мистером Гарлоу предстояло обсудить одно дело, и, очевидно, он подготовился к этому. Когда я вошел в комнату, она была освещена, как сейчас, но мистера Гарлоу не оказалось. Однако я нашел записку с предложением дождаться его. «Где эта записка?» — перебил сержант. «Он сжег ее, когда приходил убедиться, что я мертв. Так вот, я увидел на столе вино и ощутил жажду». Налил себе рюмку. Гарлоу с усилием вставил хриплым голосом. Я пил из той рюмки, наливая себе из того же графина, как раз перед тем, как... «Говорите по очереди», — заявил сержант. «Продолжайте», — кивнул он Мортону. Как я уже говорил, я наполнил рюмку. Понюхал вино, и оно показалось мне хорошим. Настолько хорошим, что мне захотелось полюбоваться его цветом. и я поднес рюмку к лампе и вдруг в тот миг когда я готов был опустить ее и выпить мне почудилось что маленькие блестящие пылинки медленно оседают на дно на письменном столе лежит лупа я воспользовался ею блестящие пылинки оказались кристалликами это мне не понравилось я не знал что мне подумать но рисковать не хотел а также желал узнать всю правду встал на стул спрыгнул с него так грузно насколько мог растянулся лежал неподвижно и ждал и пока лежал так вспомнил что у гарлоу был знакомый химик исследователь по фамилии локер гарлоу умел обыкновение заглядывать к нему в его лабораторию не думаю чтобы локер снабжал смертельным ядом гарлоу или кого нибудь другого но находясь в лаборатории было нетрудно улучить удобную минуту и незаметно присвоить себе кое что «Как бы там ни было, вам не мешает спросить потом Гарлоу, не навещал ли он за последние три дня Локера». «Ложь!» – задыхаясь, произнес Гарлоу. Сержант поднял руку. «Советую вам обоим быть осторожными в своих словах. Все, что вы скажете...» «Я почти кончил», – заметил Мортон. «Мне уже наскучило лежать на полу, как вдруг он вошел». Я задумал дождаться, пока он станет осматривать меня. Тут-то я узнаю всю правду и напугаю его до смерти. Но он избегал подходить ко мне. Единственное, что он сделал, сжег записку, о которой я вам упоминал, и бросил на пол другую бумажку, совсем крошечную. А вот она под... «Ложь! Сплошная ложь!» — перебил Гарлоу. Он кое-как овладел собой. Голос его звучал тверже и увереннее. «Если где-нибудь и есть яд, все это нарочно подстроено. Я докажу, что в моем вине его не было. Констебль, не принесете ли вы мне чистую рюмку? Вы найдете ее в комнате напротив. А сержант присмотрит за тем, чтобы я не убежал». Констебль взглянул на сержанта. Тот после короткого раздумья кивнул ему. Гарлоу с рюмкой в руке подошел к подносу. Трое остальных наблюдали за ним, полицейские с недоумением и нетерпеливо, а Мортон как зачарованный, не сводя с него глаз. «Теперь я докажу вам!» Гарлоу поднял графин, наполнил рюмку, поставил графин обратно на поднос и отступил на несколько шагов. Было что-то театральное в том, как он откинул голову и поднял рюмку. Мортон каким-то образом... Может быть, одержимый порывом ненависти, упустил из виду, что не предусмотрел одной возможности. Теперь он молниеносно осознал опасность, грозящую ему самому. «Остановите его!» — крикнул он и кинулся Гарлоу. «Не позволяйте ему!» Мощная рука сержанта протянулась между ними как барьер, но все же сержант отрывисто приказал. «Остановитесь! Лучше не пейте!» Гарлоу буйно расхохотался и стал пить. Одним духом проглотил пол рюмки, потом остановился. Лицо его приняло странное выражение. В следующий момент рука его взметнулась. Рюмка пролетела через комнату и разбилась об стену. С раскрытых губ сорвался нечленораздельный звук. Весь он как-то неестественно застыл. Потом затрепетал в судорогах, снова застыл, и вдруг осев повис на руках констебля. Сержант тотчас очутился рядом с ним. «Что это? Да он умирает!» – произнес он приглушенным голосом. Он ошибся. Гарлоу уже был мертв. И доктор, явившийся спустя несколько минут, не колеблясь, поставил диагноз – отравление сильнодействующим ядом. Каким именно он затруднялся сразу определить? В последующие дни Мортону помогло то, что он вспомнил о знакомом Гарлоу химике – Не будь этого, кто бы поверил его заявлению, что, повинуясь безотчетному порыву, он вылил неначатую рюмку вина обратно в графин. Эд Бенуэр. Погоня. Ничего романтического или связанного с фантастикой нет в «Капитане Форпсе. Это самый обыкновенный, упрямый, туго соображающий и расчетливый шотландец. Я встретился с ним в Капанге, как и при каких обстоятельствах это не имеет значения. Тогда он занимался перевозкой копры на ветхой маленькой шхуне Гермоза. Ему нужен был помощник, а мне служба. К тому же я хотел вернуться наконец на родину. И так как Гермоза шла на этот раз в Сан-Франциско, то я с радостью ухватился за его предложение и, не теряя ни секунды, отправился на судно со всеми своими вещами. Невероятно дряхлой посудиной была эта Гермоза. К тому же команды на ней было недостаточно для работы во время рейса. Но трюмы так были загружены копрой, что вода покрывала ватерлинию. Когда я осторожно намекнул Форбсу на свои опасения по этому поводу, Он с беззастенчивой усмешкой и с очень колоритными шотландскими словечками уверил меня, что он надлежащим образом заботится о нашей безопасности. И вот каким образом он делал это. Он брал команду из белых людей, когда шел из Фриска в Мельбурн, затем рассчитывал их и брал на борт малайцев, работавших почти за одну пищу, и с ними обходил острова в поисках копры. Возвращаясь в Мельбурн, он выставлял малайцев и нанимал новую команду из белых, типичных портовых подонков, бравших работу на судне без жалования, лишь бы попасть домой. Таким образом, и на этот раз, прибыв в Мельбурн, он выставил малайцев и взял белых. Я внимательно осматривал их одного за другим, когда они всходили на борт по трапу и оценил их сразу. Их было восемь, высокого роста, но страшно истощенных, худых парней. с костями, просвечивающимися сквозь сохшую кожу. Все они теперь были моряками, каждый имел свидетельство матроса первого класса, но чем они были раньше, я мог только догадываться. Кулачными бойцами, а вернее, просто тюремными птицами, судя по их физиономиям. В течение первой недели после выхода из Мельбурна все шло у нас благополучно. Люди еще не привыкли к судну и держали себя тихо и скромно. Кроме того, они еще не знали друг друга, а когда на баке нет единодушия, то кают компании бояться нечего. Но они достаточно скоро открыли, что Гермоза была самым мокрым в смысле течи кораблем, какой когда-либо выходил в плавание, что кубрик ее был хуже свиного хлева и что провизия, которой их кормили, была немногим лучше падали. Как только они полностью все это сообразили, они сейчас же в полном составе явились на корму и заявили свои жалобы. Они держали в руках провизию, полученную в этот день на обед, и демонстративно отворачивали от нее свои носы, как будто не могли выдержать запаха. «Это настоящая отрава!» – кричали они возбужденно. Затем с проклятиями потребовали, чтобы мы дали им съедобную пищу и разрешили спать в свободной каюте на средней палубе. «Ребята!» — ответил капитан Форбс, когда они кончили, и я думал, что он сейчас заплачет. Такой у него был соболезнующий печальный вид. «Ребята, вы сами не понимаете, чего хотите. Вы форменные идиоты, если так говорите. У вас нет никакого понятия о благодарности. Никогда еще в жизни мне не приходилось иметь дело с такой наглой командой». и в сорок шесть лет я не собираюсь учиться заново, как управлять судном. Убирайтесь ко всем чертям на бак, поганые скоты, пока я не проучил вас как следует». И они стояли, как окаменевшие, не спуская глаз с дула двух кольтов, уставленных на них Форбсом. Как я говорил, Форбс ничего общего не имел с сентиментальностью или романтикой. Он был слишком расчетливым и современным для этого. и как стадо шакалов, укращённых на время, но не усмирённых навсегда, насколько можно было видеть по их злобным взглядам и слышать по соответствующим восклицаниям, люди медленно и неохотно ушли на бак. В течение недели мы больше не слышали от них жалоб, а затем, когда мы добрались до широты Новой Каледонии, произошло нечто такое, что заставило их бросить всякую мысль о мятеже. Один из подвахтенных заметил бутылку, плававшую на поверхности. бутылка была закупорена и окрашена в белый, красный и синий цвета. Это было слишком необычно, чтобы пройти мимо, не обращая внимания, и даже хитрый шотландец заинтересовался. По его команде мы легли в дрейф, спустили шлюпку и поймали бутылку. Из-за краски, которой она была покрыта, мы не могли видеть, что было внутри, но это только увеличило наше любопытство. Форбс позвал меня в свою каюту и ревниво запер за мною дверь, перед тем, как открыл бутылку. Он выдернул ножом резиновую пробку и вытащил из бутылки листок бумаги. Это нас не удивило. Китобойные суда часто посылают таким образом письма домой. В этой бутылке, однако, был только один листик бумаги. Форбс держал его в руках, и я с возраставшим нетерпением и любопытством наблюдал за ним. Пальцы капитана во время чтения начали дрожать. Глаза буквально вылезли на лоб, и бурые обветренные щеки покрылись густой краской. «Старк!» – произнес он, прибавив ужасное проклятие и еле переводя дыхание, когда кончил читать. «Возьмите и прочтите это». И он протянул мне листок. Я взял бумажку из его дрожавших рук и в один момент проглотил ее содержание. Вот что там было написано. 20 градусов южной широты, 172 восточной долготы. Бриг Мэри Коллин, идущий из Мельбурна в Сан-Франциско. Уже несколько дней люди умирают от непонятной и беспощадной болезни. Вчера мы похоронили двоих. Из 12 человек команды могут работать только трое. До сих пор эпидемия развивалась только в Кубрике, но сегодня вечером помощник заявил, что его лихорадит. Мы в совершенно беспомощном состоянии, и нас несет ветром и течением к северу. Недавним ураганом сломало форстингу и сорвало руль. Мы пробуем исправлять повреждения, насколько хватает сил. Но я боюсь, что это бесполезно. Смерть висит над нами. Помогите. Скорейшая помощь необходима, тем более, что на судне груз золота в слитках на полмиллиона долларов. Л.М. Грэнд, капитан. «Пью!» — свистнул я и вопросительно посмотрел на Форбса. «Двадцать градусов южной широты и сто семьдесят два восточной долготы», — пробормотал он, нервно постукивая пальцем по столу и напряженно глядя вверх. «Около пятидесяти миль к востоку. Бутылку и судно унесло в разные стороны. Нам не так трудно было бы его догнать, если бы оно не продвинулось дальше к северу, но его должно было снести дальше. «Полмиллиона», — ошеломлённо произнёс я. «Чьи?» Мне никогда и в голову не приходило, что на свете есть столько денег у кого-нибудь. Форбс изумлённо уставился на меня. «Разве вы не читаете газет?» — спросил он. «Мэри Коллин вышла из Мельбурна около месяца назад. Об этом было в местном Таймсе. Я помню, что сам был удивлён ценностью груза. Чёрт возьми!» «Подумайте, какая будет премия за спасение этого груза!» Он сжал кулаки и начал метаться по каюте, как посаженный в клетку леопард. И как леопард поглядывал на меня, как будто на добычу, на которую собирался броситься, чтобы ее проглотить. Его вид наводил на меня страх и отвращение. Настолько хищной сразу стала его физиономия. «Значит, вы хотите отправиться спасать этот брик?» — спросил я Форбса. «Конечно, паренек, и со всей быстротой, которую только позволят нам паруса. Пусть это на баке жалуются сколько хочет. Им придется здорово несладко, так как течь на нашей гермозе еще больше усилится». «Сообщить им об этом?» — спросил я. «Относительно золота?» — вопросительно произнес он, бросив на меня острый взгляд. И после паузы прибавил. «Хм, сам не знаю». Во всяком случае, это не составит большой разницы. Так или иначе, но каждый из нас должен будет получить свою долю. Ладно, можете сказать им. Это, пожалуй, их успокоит, этих проклятых бездельников. Я отправился на бак и сказал им. Они слушали мой рассказ с жадным вниманием. Они едва не сошли с ума от дикой радости, но им было мало того, что я сказал. Они требовали, чтобы я показал им письмо Грэнта. Все они знали этот брик Мэри Коллин, и большинство читало в газетах о грузе золота. Они сразу забыли и о грязном подмоченном кубрике, и об отвратительной провизии. Все мысли их теперь были всецело заняты сокровищем на разбитом бриге. Они все, как и Форбс, буквально горели желанием догнать разбитый брик, и мы поставили столько парусов, что Гермоза стала походить на подводную лодку в момент погружения. Люди окончательно не могли уже спать в совершенно залитом водой кубрике и перешли в свободную каюту на средней палубе. Но ни на второй, ни на третий день никаких признаков Мэри Коллин мы не видели. Или ветер гнал ее на север быстрее, чем мы предполагали, или она исправила свои повреждения и взяла нужный курс. Если последнее предположение было правильным, то мы должны были ее нагнать, так как у нас был тот же порт назначения. Людей на баке явно охватило нетерпение. Я не мог их заставить выполнять обычные работы на корабле. Если работа не способствовала непосредственно ускорению хода гермозы, то ни один из них не желал пошевелить и пальцем. Сокровище их всех околдовало, и они только о нем и думали. Вот чего мы с Форбсом не учли, решив сообщить им о письме Грента. Затем мы увидели за бортом другую бело-сине-красную бутылку. команда заметила ее первое и все с диким воем бросились как сумасшедшие на корму чтобы сказать нам об этом моментально была спущена шлюпка и через пять минут безмолвный вестник был доставлен на гермозу как и в первый раз форбс и я открыли бутылку запервшись в его каюте двенадцать градусов южной широты сто семьдесят восемь западной долготы брик мэри коллин Это четвертая бутылка, которую я выбросил за борт, но помощи нет. Наше положение ужасно. Сегодня умер плотник, и я последний из всех, оставшихся в живых, жду смерти с минуты на минуту. Прежде чем все умерли, четверо из нас вытащили на палубу все золото и собрались сгрузить его на шлюпку, чтобы уйти на ней с проклятого корабля. Но она перевернулась, когда ее спустили на воду, и один из людей утонул. Оставшиеся трое не смогли поставить ее на киль. Я остался один с золотом. Поднялся ветер с северо веста и меня быстро несет к югу. Ищите меня к юго-востоку отсюда. Единственные мои спутники — акулы. Они массами кишат вокруг корабля как черви. Я начинаю их бояться. У меня еще не было приступа болезни, но если помощь не явится скоро, то я сойду с ума. Л. М. Грант капитан. Пока Форбс после прочтения этого письма ходил по каюте нервными шагами, испуская проклятия, я сидел безмолвно на стуле и думал о судьбе этого обреченного корабля. Я не мог отделаться от настойчиво звучавшей в моей голове фразы из письма «Я остался один с золотом». Мне казалось, что я вижу этого человека.» Вижу, как он сидит в полном одиночестве на палубе около ящика с золотом, напряженно прислушиваясь и с широко открытыми глазами, так как боится заснуть из-за кишащих кругом чудовищ и чего-то еще более ужасного, что мерещится ему в воспаленном мозгу. «Старк!» — вдруг воскликнул, обратившись ко мне Форбс. «Я не думаю, что мы потеряем очень много времени». «Если чуть свернем с нашего курса, чтобы пойти за Мэри Коллинс. Можете отнести письмо на бак и показать его команде. Я вычислю наше место в полдень, и затем мы поставим гермозу на юго-восток». «Есть, сэр», — ответил я и отправился с письмом на бак. Итак, мы пошли по следу Мэри Коллин, как полицейская собака-ищейка. И действительно, на баке была настоящая свора бешеных овчарок. летевших по кровавому следу, а на корме их вожак. Они все обезумели, почуяв запах золота где-то впереди. Странный этот металл, превращающий человека в дикого зверя. И этот металл быстро обнаружил настоящую натуру негодяев. Я услыхал их разговор, от которого у меня заледенела кровь в жилах. Они обсуждали возможность исправления Мэри Коллин. И затем увода ее вместе с драгоценным грузом к какому нибудь необитаемому острову, совсем как это описывается в романах меня испугал не их проект, а то как держали они себя при обсуждении им видимо было решительно все равно услышу я их или нет они абсолютно не считали нужным считаться с форбсом и со мной в течение ряда дней мы неслись не дотрагиваясь ни до одного шкота, не опуская ни одного паруса. Дряхлый, избитый ветрами корпус гермозы дрожал и скрипел, пока она двигалась к югу, под распущенными парусами. И несколько раз она чуть не пошла ко дну, под тяжестью заливавшей ее трюмы воды. Но мы выкачивали воду досуха, клали заплаты на ее несчастные искалеченные бока и снова гнали вперед. Мало-помалу люди начали протестовать против работы у помп и дошли до такой наглости, что потребовали выбросить копру из трюмов за борт, чтобы облегчить этим ход шхуны. Но хитрый и расчетливый шотландец твердо сказал «Нет, синицы в руках лучше журавля в небе» и убедительно подтвердил свое доказательство парой кольтов. «Таким образом мы шли все дальше и дальше». От времени до времени нам попадались опять бело-сине-красные бутылки капитана грента Каждый раз он сообщал, что его несет зюид Зюит-Зюит-Осту. И мы все время гнались по его следам сравнительно медленно, но настойчиво. Я не в состоянии описать попеременно охватывавшие нас надежды и страхи, и то напряженное состояние, в котором мы находились. Наши нервы обратились буквально в мочалку. Человек испуганно вскрикивал, если вы неожиданно дотрагивались до его плеча, и хватался за нож, если вы пробовали сделать ему выговор за что-нибудь. Люди на баке ссорились даже между собой, и давно бы уже убили Форбса и меня, если бы их не приводили каждый раз в радостное настроение письма Грента. Наконец мы поймали последнюю, какую нам пришлось увидеть, сине-бело-красную бутылку. Измученный Грэнд писал, что больше выдержать не может. Без сна, без людей, только с акулами кругом и не зная, попадут ли кому-нибудь в руки его бутылки, он сходит с ума. От времени до времени, писал он в этом последнем послании, с ним бывают припадки. Такие припадки, что у него изо рта выходит пена. Но все-таки припадков болезни, от которой умерли остальные, он не чувствует. после этого мы не имели больше о нем сведений проходили дни затем недели а мы все таки шли по его следу слепо и упрямо форбс наконец несмотря на всю свою жадность устал и начал подсчитывать водя пальцем по карте сколько лишних миль мы напрасно прошли к югу. Это был несчастный момент когда он приказал рулевому повернуть на другой курс чтобы идти к сан франциско рулевой категорически отказался выполнить команду. Форпс сначала остолбенел от изумления, затем, не понимая какого сорта людей взял на судно, стремительно сбежал вниз и схватил оружие обычные свои неоспоримые аргументы. Я тоже должен был вооружиться револьвером, и мы с Форбсом вдвоем встретили взбунтовавшихся людей. Они все сбежались на корму вооруженные ножами и нагелями. Сначала видя насколько неравны силы, орбс попытался воздействовать на них словами. Но слова были бесполезны. Было ясно по виду этих людей, что они хотят нас убить. И с диким воем они бросились на нас. Через две минуты из семи нападавших осталось только четверо. Но зато наши револьверы были пусты. Мы схватили их за дуло и бросились в рукопашную. Мне казалось, что по крайней мере сорок ударов обрушилось на меня в течение небольшого числа секунд. Я чувствовал, что и сам раздаю удары с немалым успехом. Но было очевидно, что наше дело плохо. Мы с Форпсом прислонились спинами к поручням борта, сражаясь не на жизнь, а смерть, без всяких шансов на успех. Когда стоявший у руля вдруг закричал: "Парус впереди!" Надо было видеть, как эти бандиты выронили свои ножи и бросились наверх по вантам. Но я не могу их упрекать за это. Это был тот крик, услышать который они жаждали в течение долгого измотавшего все их нервы месяца. Не менее сильное впечатление произвел этот крик и на меня с Форбсом. Но у нас хватило присутствия духа снова зарядить наши револьверы, прежде чем проявить какой-либо интерес к новой сцене. «С какой стороны, Парус?» Загремел после этого Форбс таким властным тоном, какой когда-либо от него можно было услышать. «Впереди, с правого борта, сэр», — ответил рулевой. В этот же момент Форбс и я были наверху. С мачты мы увидели приблизительно в двух милях от нас, с правого борта, остов судна, неуклюже качавшийся на мертвой зыбе. Мачты его были голы, бушприт исчез. Судя по оснастке, судно когда-то было бригом, и его мотало на волнах во все стороны так, будто оно потеряло руль. «Ко там? Все по местам!» Взревел Форбс, и шесть человек, в том числе двое раненых, бросились выполнять команду. Мы быстро развернули к бригу, и через десять минут могли уже разобрать надпись на корме: Мэри Коллин, Сан-Франциско. Все бывшие на Гермозе, за исключением лишь одного лежавшего мертвым на палубе, испустили дикий крик. Я кричал не менее громко, чем остальные, и можно было думать по охватившему меня возбуждению. что и на меня подействовала близость золота, но это было не то просто долгий период напряженного ожидания наконец кончился мои нервы натянутые до последней степени не выдержали, и я поддался общему настроению на гермозе были оставлены двое раненых чтобы смотреть за кораблем, а остальные вместе с форбсом и со мной сели в шлюпку и направились к бригу все море кругом было сплошь покрыто акулами немыми похожими на привидения чудовищами, величественно плававшими и неутомимо поворачивавшимися то хвостом, то передней частью туловища. Довольно трудно было взобраться на борт раскачивавшегося во все стороны брига, и нам пришлось подняться через бак. Как только мы ступили на палубу, нас как будто охватило какой-то тяжестью. Не произнося ни звука, мы медленно двинулись на корму. плотно сгрудившись. Это была плавучая могила. У нас захватывало дыхание, и, идя по палубе, мы чувствовали, что ступаем по крышке гроба. Проход по палубе на корму был загорожен камбузом и кладовой. И мы не могли видеть кормовой палубы, пока не ступили на нее. Форбс шел впереди и первый обогнул кладовую. Когда он вышел туда, он вдруг остановился, как вкопанный. с перехваченным от изумления дыханием, и глаза его чуть не вылезли на лоб. Он не мог говорить и только указал рукой. Мы взглянули. Перед штурвалом стоял открытый ящик, а около него сидел человек. Он в полголоса то бормотал что-то самому себе, то невнятно произносил проклятие. Глаза его горели и блестели, как у змеи. И все время он нагибался к ящику, засовывал туда руки, Вытаскивал пригоршни кусочков золота и злобно бросал их, затем через борт акулам. Он, казалось, совершенно не обращал внимания ни на нас, ни на Гермозу, и продолжал безостановочно лепетать, бесноваться и бросать золото за борт. Это и был Л.М. Гренд. Бешеный, совершенно нечеловеческий вопль вырвался из группы людей, окружавших меня. Как дикие звери, они прыгнули вперед и бросились к ящику с золотом. Но Грент уже сделал свое дело, ящик был пуст. Увидев нас, Грент вскочил. Его рука с блеснувшим в ней лезвием ножа с быстротой поднялась к горлу, и он упал ничком на палубу. Как кучка муравьев, команда Гермозы расползлась тогда по бригу, проникая во все его щели и самые потайные места. Стоя на палубе, я ясно мог слышать шум, который они производили, переворачивая ящики и срывая доски в поисках золота. И раз или два их дикие вскрикивания, когда они натыкались на мёртвые тела. Но всё золото Мэри Коллин было за бортом. И они вернулись, беснуясь от ярости и разочарования. Счастье капитана Грента, что он таким образом покончил с собой. Иначе, я уверен, они в бешенстве разорвали бы его на куски. Мы сошли с Брига на шлюпку и направились обратно к Гермозе. Затем поставили паруса и, взяв курс на Фриско, бросили Мэри Коллин. Что другое должны были мы сделать? Похоронить мертвых можно было только с риском заразиться. Вы прослушали сборник рассказов «Смерть на жемчужной ферме». Для вас читала Юлия Юрген.